юлия владимирова самоценность аннотация как пробудить свое естественное состояние самоценности как перестать себя предавать и жить в согласии с собою и с миром как обрести свободу и безграничный потенциал своего могу Эта уникальная книга позволит уже во время чтения исцелить корневые причины нездоровой самооценки на уровне подсознания. Гипнотерапевт от Бога Юлия Владимирова поможет вам вернуться к истине, которая жила в вас всегда. Я есть ценность, сокровище, божественное создание, достойное всего самого лучшего в этой жизни. Предисловие. Если бы у меня спросили, в чем суть моей деятельности, то я бы, наверное, ответила, возвращать человеку его природную ценность и веру в себя. Частенько я повторяю на своих обучающих семинарах, выступлениях и в статьях фразу «Мы делаем свой мир собою». С собою ткем свою реальность, поскольку являемся центром и ядром своей жизни. И чем больше состояние ценности внутри нашего ядра, тем лучше, качественнее и счастливее создается жизнь человеком. Это неоспоримый факт. Я абсолютно убеждена, что каждый является носителем уникального божественного потенциала ценности и сокровища, который дан в наследство просто по факту того, что «я есть». И именно это аутентичное знание – вместе с сакральным опытом единства и целостности с источником всех энергий, дает возможность вернуть себя себе, стряхнув иллюзорные представления, которые прежде ограничивали, стесняли и искажали истину, заставляя плутать по дорогам заблуждений и лабиринтам иллюзий нашего игривого ума. Как чувствует себя солнце, которое поверило в то, что оно всего лишь Отражение блестки в осколке зеркала. Какую жизнь это солнце проживает, заперев себя неосознанно в рамках катастрофической иллюзии? Что доступно этому солнцу? Что оно может и на что оно способно, потеряв веру в свою истинную природную мощь? Мы делаем свой мир собою. Именно поэтому сутью моей деятельности является возвращение солнцу его знания о себе, вместе с правами, свободами и безграничным потенциалом веры в свои способности. Ведь моя миссия связана с пробуждением в людях их изначальной ценности и веры в себя, с которой начинается путь к созданию жизни, соответствующей статусу сокровища. Ибо мы делаем свой мир собою с верой в ценность каждого юлия владимирова первая часть вся правда о самооценке глава первая когда неверные ориентиры заводят в тупик а мандариновая косточка понятия не имеет о мандариновом дереве и уж тем более о мандариновой роще знание сила Доводилось ли вам заблудиться с навигатором? В моей жизни масса примеров, когда я пешком или на машине в незнакомой для меня местности могу накручивать километры в поисках места назначения. Бывало ли с вами такое? В этот момент особенно противоречивые чувства вызывает монотонный голос леди из навигатора, которая упрямо настаивает свернуть налево там, где в реальной местности дорога перекрыта, либо давно сменила направление движения на противоположное. И ты крутишь, кружишь туда-сюда, в надежде, что вот сейчас уже случится долгожданная встреча с заветным пунктом назначения. Но нет, опять не до конца достоверная карта в навигаторе готовит очередной сюрприз за поворотом. В такие моменты ты полностью отдаешь себе отчет в том, насколько важно на реальной территории обладать достоверной информацией, которая не искажена и не исковеркана, потому что от этих сведений зависит удачный исход всего мероприятия. По аналогии с искаженной картой, которая не приведет своего владельца к пункту назначения, внешняя работа с самооценкой через изменение стратегии поведения «бери и делай» также не принесет искомый результат внутреннего сияния, от преображения ценности себя. Просто потому, что работа происходит не на том уровне топографического плана, без учета реального положения вещей. Многие люди могут десятилетиями работать с темой уверенности в себе, читать аффирмации, посещать тренинги и даже проходить терапию. Но пресловутая здоровая самооценка все никак не случается, так же, как и не случается тот долгожданный пункт назначения, искомый через недостоверную карту. Дело в том, что изначально движение происходит не по тем ориентирам, упускается очень существенная база данных, которая и является тем самым ключевым стержнем самоценности, ядра здоровой самооценки. Упускается знание о том, кто есть я в своем изначальном проявлении, откуда я родом и продолжением, кого я являюсь. По этому поводу уже очень давно спорят теологи, а также представители науки, религии и эзотерики. Этот спор бесконечен, потому что наука не располагает инструментами, которые напрямую могут зафиксировать что-то, выходящее за рамки материи. На данный момент есть только косвенные научные доказательства существования души, в виде фиксации околосмертного опыта, подтверждения реинкарнации и исследований Института Манро об опыте внетелесных путешествий. Впервые об околосмертном опыте заговорил Реймонд Моуди в 1975 году. В своей книге «Жизнь после жизни» автор излагает свидетельства около 50 пациентов, переживших клиническую смерть. Он является одним из первых исследователей околосмертных переживаний и описал истории приблизительно 150 людей, переживших клиническую смерть. Не менее любопытны проведенные исследования в пользу существования реинкарнации Яном Стивенсоном, биохимиком и психиатром, который в течение 40 лет исследовал сообщения свыше 3000 детей, рассказывающих о событиях прошлого. В каждом случае Стивенсон систематически документировал утверждения ребенка и сравнивал их с фактическими событиями, которые подтвердились во всех трех тысячах случаев. Так или иначе, исследования проводятся, а реальные факты, выходящие за рамки научных объяснений, продолжают происходить. Сразу хочу прояснить, я человек вне религии, я не отношу себя ни к одной конфессии, При этом я являюсь очень верующий. Я верю в себя, как в продолжение источника всех энергий, базируясь на собственном опыте. Выходы из тела во время интенсивных энергетических практик, осознанные сновидения, околосмертный опыт в 2014 году, когда в меня ударила шаровая молния, и регулярный опыт работы с клиентами в качестве гипнотерапевта дают мне полное право заявлять о моем знании, пусть персональном, пусть недоказанном наукой, но моем собственном знании о том, кем я являюсь. И в этом знании есть полное принятие того факта, что я не есть материальное тело, что тело всего лишь слито со мной на данном участке реализации моего пути. При этом я телом не являюсь. Скорее, тело является моим инструментом, домиком, скафандром, называйте как хотите. Оно позволяет пройти опыт пребывания в материальных условиях среды, которые предназначены, в свою очередь, для получения опыта эволюции сознания. С опорой на это представление о себе и выстроена моя концепция работы с самоценностью. Очень важно подчеркнуть именно с самоценностью, а не самооценкой, поскольку основной пласт работы в повышении уверенности в себе связан с попытками психологов найти ту самую величину для оценки, через которую сам человек может оценить себя либо получить оценку о себе от окружающих. Пишутся списки достижений, дневники успеха, фокус внимания переносится на собственные заслуги и победы. Совершаются ритуалы по выполнению аскез, прописываются цели, выстраиваются планы, совершаются подвиги самодисциплины и силы воли, чтобы доказать другим, а потом себе, что я чего-то стою, что я гожусь, что я что-то из себя представляю. Мы наркоманы, сидящие на игле чужого одобрения и признания. Это совсем другой подход по сравнению с тем, который предлагаю я в своей выработанной годами системе работы с самоценностью. Не нужно оценивать. Важно научиться ценить себя просто потому, что я есть. А для этого важным шагом является осознание того, кем я являюсь, ведь без этого ключа невозможно конгруентное возвращение ценности себя. При этом вся сложность заключается в том, что основной фокус социума заточен именно на отождествление себя с телом, носителем мозга. Мы в игре под названием «жизнь», запертые в теле, отождествившиеся с телом, имеющие самопрезентационное лицо на основе представлений о себе, фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, место рождения, образование, должность, место жительства — социальный статус, знание языков и так далее. Мы пришли сюда играть через персонажа репрезентации своего эго, но забылись, заблудились, и вот уже персонаж играет нами. Мне это очень напоминает аллегорию с мандариновой косточкой. Как понять косточке, что она косточка? Без знаний извне — Ей практически невозможно осознать, что она имеет отношение к такому фрукту, как мандарин. Ну, разве что косточке повезет, и она даст росток, который со временем разовьется в деревце. Расширившись, перейдя на другой уровень, поменяв форму, косточка получает шанс осознать себя совсем в другой ипостаси, в форме дерева. И вот уже знание о себе абсолютно поменялось по сравнению со скудным представлением о себе маленькой мандариновой косточки. В результате дерево дает плоды, запускается цикл урожаев, который создает мандариновый сад. И вот уже мандариновая косточка преобразовалась в целый сад мандариновых деревьев. Через трансформацию себя произошло еще большее расширение знания о себе и своих возможностях, осуществился переход на другой уровень, где произошло слияние с тем, откуда была мандариновая косточка родом. Мы все стремимся к своим истокам, и мы все проходим путь эволюции, чтобы слиться с тем продолжением, кого мы являемся. Но как маленькая мандариновая косточка в начале своего пути была неспособна осознать, откуда она родом, так многие из нас не готовы еще осознать, кем мы поистине являемся. Но потенциал всегда был, есть и будет внутри нас. Пробуждением этого потенциала мы и займемся в этой книге. Основные тезисы первой главы. Знание – сила. Верная информация – залог успеха всего мероприятия. Работа с самооценкой на уровне поведения «бери и делай» не затрагивает глубинные слои преображения ценности себя. Мы не есть тело. Тело – это наш инструмент, наш домик для прохождения земного опыта эволюции души. Тело является продолжением меня, но я телом не являюсь. Мы отождествляемся с телом, забывая о том, кем мы являемся. Самооценка от оценивать себя, самоценность от ценить себя. Ядро здоровой самооценки – самоценность, которая невозможна без осознания своей истинной природы.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 По роду своей деятельности мне часто приходится общаться с людьми, которые считают, что у них есть проблемы с уверенностью в себе. Очень интересное слово «уверенность». Корнем этого слова является вера. Когда человек имеет проблемы с уверенностью, по сути, он не верит в себя, не верит себе. Он не может положиться на себя, поскольку когда-то свой ресурс веры этот человек неосознанно предал. передал кому-то авторитетно важному в своей жизни, позволив этому человеку или людям решать за него, кто он, какой он и на что он способен. Обычно такими авторитетными людьми являются родители, бабушки с дедушками, учителя, воспитатели. Все дети доверчивы по своей природе, и какими бы ни были их родители, они им верят. Точнее, они впитывают в себя неосознаваемо те метасообщения, которые получают из детства, из опыта общения со своими близкими. Вот строгая мама, у которой малышка Леночка получала только критику, упреки и наказания. «Ну кто так полы моет? Так не годится. Откуда у тебя руки растут?» У самой мамы не было примеров поощрения и похвалы в детстве. И она просто не знала, что ребенку очень важно получать регулярное признание своих родителей. Истиной для мамы Леночки было желание воспитать хорошо свою дочь, чтобы она была правильная, соответствующая ожиданиям общества. Чтобы на основе успехов и достижений дочери мама Леночки могла собой гордиться, ведь она справилась с родительской задачей и воспитала послушную дочь. Леночка действительно выросла очень правильной, умеющей и способной, только в голове достаточно глубоко засели мамины слова, а точнее, внутреннее ощущение себя какой-то не такой. А еще страха, что она что-то делает или сделает не так, и тем самым вызовет негодование старших. Только во взрослой жизни старшими уже стали начальники и руководители Леночки, а может даже и ее муж. И да, Леночка очень старается произвести хорошее впечатление, заслужить признание, но внутри что-то мешает и заставляет периодически делать ошибки. Ведь во внутреннем мире Леночки очень отчетливо живет знание о себе, которое она переняла у авторитетной мамы. Ведь это знание сформировалось через регулярный посыл, метасообщение, Когда мама была недовольна и ругала Леночку, Та чувствовала себя неправильной, виноватой, никчемной, недостойной, какой-то не такой, и эти ее внутренние состояния стали ее новоиспеченной правдой. Леночка отдала свою веру тому, что так и есть. Мамины искаженные фильтры восприятия ее в детстве она приняла за свою истину и правду о себе. Увы, но нас с детства научили опираться на чужое мнение и чужие суждения о себе в качестве истины о нас. И эта прирождённая к нам как вторая кожа стратегия заставляет нас собирать очки в пользу своей оценки или недооценки на основе сигналов от других людей, которые на которые нам которые нами впечатлены или разочарованы. В собирании этих очков и баллов у некоторых проходит вся жизнь. Стратегия произвести впечатление, стремиться понравиться, заслужить внимание, вызвать зависть, похвастаться, выделиться, стать одним из лучших, богатых, красивых, знаменитых, продиктована потребностью получить очередную дозу признания от других, а по сути любви от авторитетных взрослых, мамы и папы. чтобы наконец-то иметь право оценить себя по достоинству, по заслугам. Достиг многого, хорошо сделал, поработал, заработал, имеешь право, заслужил, чувствовать себя достойно. Не достиг, не сделал, не признали, а еще проиграл в сравнении с кем-то, тут же внутри достаточно оснований, чтобы почувствовать себя отвратительно. Мы на крючке чужого одобрения и признания. Но правда в том, что сколь бы много человек не зарабатывал, в какие бы роскошные марки не одевал свое тело, на каких бы элитных курортах не бывал, сколько бы орденов и заслуг на грудь не повесил и медалей не получил, все это лишь чуть-чуть подкармливает безумный голод внутренних частей личности, жаждущих признания. Внимание и признание, что я чего-то стою, что я достоин, достойна — что я что-то из себя представляю. Нас с детства научили опираться на чужое мнение и чужие суждения о себе в качестве истины о нас. Но это изначально провальная стратегия с безграничным обманом. Подумайте только, само слово «самооценка» состоит из двух корней «сам» и «оценка», то есть «сам себя оцениваю». Иными словами, чтобы себя оценить по достоинству, нужны основания для ценности себя через призму оценки других. Хорошо, раз уж мы все свыклись с тем, что необходимо заслуживать у самого себя или других право себя оценить по достоинству, опираясь на конкретные основания для этого, то возникает еще один вопрос. Как же возможно без примеси себя оценить, если мы с детства надеваем себе на глазки фильтры восприятия наших родителей, наших бабушек и дедушек, наших учителей, социума в целом. Нас приучают оценивать себя через представление других о нас, через признание другими. Сказали нам комплимент, похвалили, дали конфетку, осуществили эмоциональное поглаживание, все нам хорошо. Если нас признали другие, то значит мы чего-то стоим, можно и побаловать себя иллюзорной любовью к себе. Но ведь мы же уже знаем, что другие люди видят в нас только то, что есть в них самих. То есть в нас они нас не видят, поскольку восприятие каждого человека разбивается под молотом персональной картины мира. В нас они видят только свое отражение. Мы им только отражаем их части. Получается, что опираться на чужое мнение о себе — абсолютно ложный путь к себе. Это иллюзия, обманка. Но практически все привыкли удовлетворять голодных дракончиков внутри в поисках признания и похвалы от других. Временно приятный способ, но ненадежный. Проходит время, и опять драконы внутри просят кушать, и снова бег по кругу. Люди ищут новые способы заполучить внимание и признание других, постят новые селфи, стремятся попасть на новые курорты, приобрести новые наряды, сумки, туфли, купить новые айфоны, неосознанно стремясь заслужить похвалу, признание и даже зависть, тем самым возвысить себя на тот уровень социальной лестницы, которая одобряема, желанна и вызывает восхищение». ведь тогда будет повод для того, чтобы себя оценить со знаком «плюс», а не «минус». Появится основание для одобрения, похвалы и даже самоуважения. «Да, я достойный, со мной все в порядке». «Надолго ли?» До следующего фиаско, либо появления того персонажа в жизни, который объективно лучше, богаче, успешнее, красивее. И вот уже внутри нехорошо, нестабильно, Ведь основания для ценности себя растворяются, как дым в воздухе. И снова погоня за миражами заслуживания и достигаторства, чтобы доказать себе и другим, мы наркоманы, сидящие на крючке чужого одобрения и признания. И проблема в том, что выученная привычка добывать состояние ценности себя за счет оценки, самооценки, посредством получения признания и одобрения от других ведет к тому, что внутренние драконы хотят есть постоянно. Хороший вопрос. Откуда взялись эти ненасытные драконы внутри меня? Так называемые драконы — это наши субличности. Я не про раздвоение личности, а про естественное явление, выявленное в результате психологических исследований благодаря Сидри и Хеллстоун. Да, мы состоим из многих «я», И эти драконы берутся из нересурсных я-концепций, которые мы насобирали или нам встроили с детства и по сей день. Одним из вариантов того, как это случилось, является ваш ответ на вопрос, как вас называли в детстве. Вспомните, что приходит первым на ум, какие слова вы слышали о себе чаще всего. Задумывались ли вы о том, что каждая идентификация типа «Растяпа опять суп разлил» или «Ты совсем не ну или что-то еще похлеще, брошенное вскользь или в порыве гнева? Все это встраивает ребенку, который практически перманентно находится в трансовом состоянии, а другими словами, с открытым подсознанием, все эти нересурсные «я-концепции» в его подсознательный багаж представления о себе, в которые он верит потом всю свою жизнь, в случае, если не произошло психокоррекции. Эти части вас, когда-то импринтированные в детстве, живут с вами все время. Вот откуда растут ноги вашей самооценки. Вот так мы и живем со всем этим музеем представления о себе, который с каждым годом растет и плодит новых драконов. Поэтому можно сходить на миллион тренингов по самооценке, тысячу раз повторить, что «я лучшее», обвесить себя бриллиантами и сфотографироваться в лимузине. Но если внутри живут части с нересурсными «я-концепциями», то они о себе напомнят и исказят вам вибрацию конгруэнтной полноценности и уверенности в себе, поскольку нами управляют подсознательные программы и убеждения о нас. На первый взгляд кажется мрачновато, но есть из этой матричной иллюзии выход. И имя ему — самоосознание. То, что позволит раскрыть ядро истинного знания о себе. Это не то, что о нас думают и как нас воспринимают, а то, кто мы есть на самом деле. Когда человек осознает свою истинную природу, драконам некуда деваться. они трансформируются в прекраснейшие части личности. Они перестают существовать отдельно, они сливаются с личностным ядром и создают каркас истинной, безусловной ценности себя на основе единства и целостности с источником всех энергий. Это то, что является платформой для здоровой самооценки, ценности себя и уверенности в себе. Ведь когда человек не просто провозглашает а излучает изнутри вибрации ценности и сокровища, это не спутать ни с чем. Основные тезисы второй главы. Нас с детства научили опираться на чужое мнение и суждение о себе в качестве истины о нас. Мы сами неосознаваемо отдали свою веру в пользу ошибочных представлений о себе через фильтры восприятия наших авторитетных взрослых. то, что напитывается нашей верой, становится истиной нашей жизни. Опираться на чужое мнение о себе – ложный путь к себе. Ложная стратегия опоры на чужое мнение плодит потребность в регулярной дозе признания и поощрения от других, чтобы кормить внутренних драконов, части личности с нересурсными «я-концепциями», которые являются фундаментом нездоровой самооценки. Освобождение от ложной стратегии лежит в основе самосознания. Путь к безусловной ценности себя происходит через осознание своей истинной природы в единстве и целостности с источником всех энергий. Глава третья. Что важно знать о самооценке? Виды искажений самооценки и подсознательные сценарии, которые они вызывают. В психологической литературе во всем мире самооценке уделено большое внимание. Что такое самооценка, какова ее структура, какие функции она выполняет, с чем связаны проблемы развития самооценки. Все это стало объектом исследования многих психологов и ученых, начиная с 70-х годов XX -го века. Еще в 1890 году Уильям Джеймс, известный как отец американской психологии, опубликовал свой труд «Основы психологии», в котором впервые была затронута проблематика «я». Тем не менее, многие его взгляды вполне актуальны и в настоящее время. В одной из глав своей книги Джеймс вводит термин «самооценка» вместе с формулой самоуважения. которые является результатом соотношения единицы успеха к уровню притязаний. Согласно Уильяму Джеймсу, самооценка бывает двух родов – самодовольство и недовольство собой. Более поздние исследования в трудах Бернса, Эриксона, Роджерса, Брандена, Розенберга и других зарубежных психологов позволяют говорить о здоровой и нездоровой, завышенной и заниженной, об адекватной и неадекватной, о стабильной и нестабильной самооценке. Разнообразие ярлыков и названий указывает на разнообразие точек зрения и разобщенность в исследованиях темы самооценки. Например, Бернс рассматривает самооценку в структуре «Я-концепции», которая определяется как совокупность всех представлений индивида о себе, сопряженных с их оценкой. Натаниэль Бранден, в свою очередь, под словом «самооценка» понимает нечто гораздо большее, чем врожденное чувство самоуважения, а именно той искры Божьей, с которой, предположительно, рождается каждый человек и которую психотерапевты и учителя стремятся разжечь в своих подопечных. Но искра эта — лишь проблеск самооценки. Самооценка в полноте своей осознанности — это полученная опытным путем Доказательство нашего соответствия жизни и ее требованиям. Иными словами, это, первое, уверенность в своей способности думать, принимать основные жизненные вызовы. Второе, уверенность в своем праве на счастье и успех, ощущение того, что мы достойны, заслуживаем, имеем право провозглашать свои потребности и желания, добиваться значимых для нас результатов и пожинать их плоды. Из трудов современных российских психологов стоит выделить классификации видов самооценки Бориса Литвака в его книге «Семь шагов к стабильной самооценке». По мнению автора, самооценка — это основа, фундамент, на котором строится личность человека. По мнению Литвака, самооценка бывает стабильная и нестабильная. В основе стабильной самооценки лежит ощущение «я плюс», что означает Со мной все в порядке, и это не требует никаких доказательств. Я могу кому-то нравиться, кому-то не нравиться, но это не имеет отношения к тому, какой я. Кто-то может критиковать или хвалить меня и мою работу, но это не значит, что со мной что-то не так. Если я столкнулся с неудачей, значит, это просто неудача, естественное получение опыта, но это вовсе не означает, что я неудачник. Примерно такой же логикой руководствуется человек со стабильной самооценкой, поэтому события внешнего мира не влияют на его восприятие себя. Он спокоен и руководствуется принципами практичности и эффективности. Человек со стабильной самооценкой руководствуется свободным выбором. Основой же нестабильной самооценки является базовое чувство «я минус», которое заставляет человека думать, «Со мной что-то не так». Чтобы сохранять свое внутреннее состояние ценности, такой человек руководствуется логикой «изначально со мной что-то не так, но я смогу доказать, что я достойный, благополучный человек». А для того, чтобы это доказать, ему нужно выполнить ряд требований, при которых и он сам, и окружающие будут считать его благополучным, достойным, успешным человеком. Получается, что человек защищает базовое чувство «я минус» с помощью конструкции «я плюс если», в которой предполагается определенный список условий. Соблюдая их, человек может считать себя успешным и чувствовать себя «я плюс». При этом Борис Литвак выделяет четыре основных типа нестабильной самооценки, либо условия, при которых происходит напитывание ценности себя. Первое. Я плюс, если я радую других. Стремится получить принятие, считывая и выполняя ожидания окружающих. Второе. Я плюс, если я лучший. Лучший — человек, который оценивает себя с точки зрения достижения и признания в соответствии с другими людьми. Третье. Я плюс, если я сильный. Жутко боится оказаться слабым, поэтому постоянно доказывает свою силу. Четвертое, я плюс, если я полезный, занят делом, должен все время быть чем-то занят, чтобы считать себя хорошим, не испытывая вину и тревогу. При несоблюдении условия "если" самооценка человека, относящегося к одному из четырех типов, может значительно страдать и приносить много беспокойства в жизни. Более того. В различных контекстах один и тот же человек может демонстрировать принадлежность к разным вариантам нестабильной самооценки. Допустим, в семейной жизни это может быть «я плюс, если я радую своих близких», а в контексте работы «я плюс, если я лучший». По опыту работы с одной моей клиенткой это так и было. Она очень сильно старалась угодить своему мужу и очень огорчалась, когда ее действия могли его не радовать, либо расстроить даже элементарное опоздание на пять минут ведь тогда она заставит его ждать подведет его не будет хорошей женой вызывало в ней бурю чувств неудовлетворение собою и вины даже мысль об этом доставляла ей большой внутренний дискомфорт и страдания при этом в контексте работы эта женщина явно проявляла нестабильный вид самооценки я плюс если она лучше, что несомненно принесло ей свои плоды. поскольку на время нашего с ней знакомства она уже была директором по персоналу в одном из элитных банков страны. И неугомонная страсть быть лучшей мотивировала ее на то, чтобы стать действительно одним из выдающихся экспертов в своем деле. В трудах Литвака впервые заходит речь о необходимости стабилизировать самооценку. поскольку характерной чертой ее нестабильности являются быстрые и подчас резкие колебания представлений о себе, которые четко связаны с внешними обстоятельствами, при том, что реальное положение дел практически никак не меняется. Незначительное, иногда даже выдуманное событие может привести к резкому изменению самооценки, как в положительную, так и в отрицательную сторону. Поэтому в своей книге автор дает рецепт, как стабилизировать нестабильную самооценку в каждом из вариантов условий «я плюс если». При этом основной акцент работы с самооценкой, подавляющего большинства авторов и психологов, сводится к оценке, к праву человека оценивать себя хорошо. Для этого желающих улучшить самооценку просят вести дневники успеха, Учат ставить цели, добиваться их, чтобы пробудить в человеке потенциал. Чтобы доказать себе и другим, что я могу, что я успешен, что я тоже принадлежу к той прослойке общества, которая так социально желаема и одобряема, что меня признают, с моим мнением считаются, что я важен и имею вес. Все это очень хорошо и, конечно же, оказывает благотворное влияние на самоуважение человека по отношению к себе на какой-то период, но если проследить очень-очень внимательно за мотивацией, то станет ясно, что человек находится в неосознаваемой погоне за очередной дозой чужого одобрения и признания, которое, как бензин для машины, необходимо, чтобы держать свое эмоциональное состояние в тонусе, чтобы лишний раз иметь право признать себя, любить и восхищаться собою. О какой свободе здесь может идти речь? И все потому, что фокус внимания основной массы психологов на оценке, на создании внешних условий, результатов в жизни, при которых человек почувствует право на то, чтобы себя ценить. И все это — следствие основного заблуждения о себе. Мы себя воспринимаем телом, телом с мозгом, которая инициирует психологические реакции, как нам рассказали ученые. Но тело — это всего лишь наш инструмент проявления в этом мире, и путь пробуждения ценности себя посредством оценки изначально тупиковый, потому что вызывает зависимость от чужого одобрения и признания, лишая человека свободы, которая является нашей истинной природой. Двигаясь по этому пути, человек неосознанно загоняет себя в ловушку неврозов, Ведь мир таков, что всегда будет кто-то лучше, богаче, сильнее, ярче, красивее, успешнее, счастливее нас. И пока не произойдет тотальное принятие себя, бег по кругу будет продолжаться, лишая человека покоя и равновесия в жизни. Мои исследования и достижения в теме самооценки показывают, что нужно идти другим путем, путем осознания своей истинной природы, расширения понимания о себе. и знание о том, продолжением кого я являюсь. Потому что, по сути, есть всего два варианта. Путь верности себе, безусловной ценности себя и путь предательства себя, который связан с иллюзией оценок и зависимости от чужого мнения. Постараюсь кратко изложить свои представления по теме самооценки. В своей работе я выделяю здоровую, и нездоровую самооценку. Здоровую самооценку не спутать ни с чем. Конгруентное состояние внутреннего достоинства, которое лучится из человека в спокойствии и равновесии. Такой человек имеет внутренний стержень, знание о том, что я есть ценность, что со мной все в порядке. И при этом ему не нужно получать сигналы подтверждения об этом извне, поскольку это внутреннее знание — выходит за рамки даже физического мира и имеет под собой нематериальную, если можно так выразиться, без примеси религиозности, духовную основу. Обладатель здоровой самооценки воспринимает себя, других людей и мир через фильтры «Окей», «Я окей», «Другие окей», «Мир окей». Внутреннее принятие себя и всех своих проявлений – предоставляет такому человеку прекрасную способность принимать других и мир такими, какие они есть, без осуждения, хвастовства и желания самоутвердиться за чужой счет. Такие люди вполне видят пороки в других людях, но предпочитают концентрироваться на достоинствах в них, а точнее, в самом главном достоинстве, основанном на знании о том, что все мы – изначально ценности и сокровища. Божественные создания, продолжение источника всех энергий, которые играют, осознанно или неосознанно, в свою иллюзорную игру, находясь в человеческом теле, переживая необходимый опыт на этой планете, осознавая или не осознавая причину и цель пребывания здесь. Каждый в этой игре находится на своем уровне развития и прогресса, и с пониманием этого создаются условия для легкого принятия права других людей быть такими, какие они есть. Люди со здоровой самооценкой вполне эффективны и значимы. Они также имеют успехи и достижения в обществе, но внутренняя их мотивация вовсе не в том, чтобы их признали, похвалили, поблагодарили, а в том, чтобы выполнить то, ради чего они сюда пришли, выполнить свою миссию, реализовать свой потенциал. ибо такие люди очень хорошо ощущают единство со всем сущим и точно знают, что все мы информационно-энергетически связаны и хорошо выполненная функция одного элемента системы благотворно влияет на всю систему, то есть на всех нас. Такие люди осознаны, добры и не эгоистичны, потому что способны думать не только о себе, но и о других, ответственно взвешивая результаты своих действий и их влияние на других еще до совершения самого действия. Здоровая самооценка пробуждает в людях ответственность, порядочность, искренность, милосердие и благородство. Человек, обладающий здоровой самооценкой, движется по дороге в верности себе. Нездоровая самооценка проявляется в человеке через внутреннее состояние сомнения и неуверенности в том, что с ним все в порядке, что я окей. Мой опыт показывает, что на подсознательном уровне у людей с нездоровой самооценкой живут такие я-концепции в отношении себя, как «я недостойный», «ненужный», «нелюбимый», «незначимый», «непризнанный», «виноватый», «ничтожный», «отвратительный», «мерзкий», «дефектный», «убогий», и многие другие с отрицательной коннотацией. Внутреннее состояние от ноши таких «я» концепций создает тяжесть, горечь, скомканность, неудовлетворенность и гадкость, как заевшая пластинка резкой музыки вызывает дискомфорт. Только этот дискомфорт человек носит в себе постоянно. Он является фоном его внутреннего мира, толкая на разного рода поступки на внешнем плане чтобы заглушить этот невыносимый внутренний зов. Важно понимать, что именно нересурсные «я-концепции» в отношении себя формируют базис нездоровой самооценки. И здесь уже три варианта развития событий. Первый. Некоторые люди настолько внутри испытывают, в большей степени даже не осознавая этого, состояние ничтожности и никчемности, которая обычно является результатом психологической травмы, что у них не хватает ресурсности даже для создания психологической защиты, как во втором типе нездоровой самооценки, которую я опишу ниже. Под психологической защитой я имею в виду способ компенсации дефицита внутренней ценности за счет внешних действий, призванных получить похвалу, одобрение и признание от других людей. То есть такие люди абсолютно не верят в себя, Сомневаются в себе и в своем праве выражать свое мнение. Они боятся проявляться полноценно в этом мире. Они убеждены, что они недостойны лучшего, что они не заслужили. Такие люди имеют нездоровую самооценку заниженного типа. Они считают, что я не окей, в то время как другие окей. В частом сравнении себя с другими, получается, что другие превосходят их в чем-то важном для них. Часто подобная самооценка является результатом очень серьезного травмирования ребенка, при котором личность ломается. Но чтобы выжить, человек убирает безопасный путь, жить в своем внутреннем мире, не высовываться наружу, быть незаметным, избегать ситуации, которые связаны с выходом из зоны комфорта, где потребуется себя проявить или взять ответственность. На подсознательном уровне у таких людей процветает чувство вины, вперемешку с садомазохийскими сценариями, а на внутреннем экране постоянные внутренние диалоги о том, что могут подумать о них другие люди. Сами они очень боятся быть осмеянными, непризнанными, стать изгоями. В отношениях с другими – зависть и подавленный гнев, который может проявляться в обесценивании других людей. Это в своем роде скрытая месть другим за то, что они каким-то своим ярким проявлением вынуждают представителей нездоровой самооценки низкого типа чувствовать себя еще хуже на их фоне. По сути, они неосознанно мстят и завидуют ярким и успешным за то, что неосознаваемо для себя являются носителями результата своих травм. Болото нечистот из своих нересурсных «я-концепций». которые и являются причиной их неудовлетворенности и нересурсов жизни. Но из-за низкого уровня осознанности они не понимают этого, считая, что именно другие являются причиной их бед и неудовлетворения собою. Отсюда часто проистекает обесценивание других, неспособность благодарить и неумение выразить восхищение достоинствами других. У таких людей регулярной депрессии – И даже могут посещать мысли уйти из жизни. Без профессиональной терапии с этим типом нездоровой самооценки справиться очень сложно, потому что в корне серьезные индивидуальные травмы, которые требуют исцеления. Ярким примером такого вида нездоровой самооценки являются люди, которые под скрытыми никами, не жалея ни сил, ни своего времени, оставляют обесценивающие, грубые и неприятные хейтерские комментарии в интернете, под видеороликами, статьями и другим контентом ярких, красивых, успешных и выдающихся людей. Таким образом, они скрыто мстят за свое неосознаваемое, но абсолютно добровольное ограничение своего потенциала, ошибочно полагая, что именно эти люди стали причиной их неудовлетворенности собою. Второй вариант проявления нездоровой самооценки я называю условным «я окей если» по причине того, что требуется выполнение условия, чтобы поддерживать самооценку в тонусе. Чтобы компенсировать нересурсные подсознательные «я»-концепции для функционирования всей системы, создается условие «психологическая защита» в виде надстройки «я окей если». Например, Миша. 33 года. Вырос в простой деревенской семье, где родители не отличались особым состоянием и образованием. Отец тракторист, мать доярка. Но амбициозный парень не хотел жить в деревне, идти по стопам родителей. Он мечтал о другой жизни, да и преподаватели видели в нем потенциал. Особенно его хвалил учитель математики. После окончания школы Михаил уехал в город, Поступил в университет и уже с первых недель ощутил себя неловко, не таким, как городские, и одежда простенькая, и говор не тот, да и живет в общежитии, а не в квартире. Внутри четко проявилось состояние нересурсной я-концепции, я, я какой-то не такой, ущербный. Но неосознанно для самого себя Михаил принял решение добиться успеха, стать одним из лучших. и тем самым доказать себе и другим, что он достойный. На основе этого решения подсознательная система сформировала психологическую защиту в виде надстройки «Я окей, когда я лучший». Цель Михаила реализовалась. Он окончил экономический факультет с отличием, и по счастливому стечению обстоятельств его рекомендовали на практику в крупную оценочную компанию, в которой он и остался работать благодаря своему труду и упорству. К 33 годам он стал руководителем отдела оценки предприятий, приобрел вес в обществе, обзавелся машиной, квартирой, женился. Несомненно, он достиг большего, чем его родители, поэтому мог спокойно собой гордиться. Однако, когда вдруг на горизонте появлялись те, у кого круче должность, машина, квартира, больше доступа к денежным ресурсам, то есть когда кто-то демонстрировал, что он лучше, чем Михаил, В чем-то это приводило к поломке его искусственно созданной надстройки «я окей, если я лучший». Почему-то внутри снова просыпалось это некомфортное состояние, что с ним что-то не так. А как же ему не проснуться? Ведь как только переставала срабатывать надстройка защиты, самооценка буквально проваливалась вниз, в исконную, нересурсную я-концепцию «я, «Я какой-то не такой, я ущербный». На данном примере видно, что человек компенсирует подсознательные нересурсные я-концепции за счет сознательных, искусственно созданных новых ресурсных я-концепций, которые выполняют функцию надстройки, защиты уязвимых я за счет выполнения внешних условий. Условия бывают разные. Я окей, если я лучший, я успешный, я победитель. Я окей, если я нужный, востребованный, во мне нуждаются. Я окей, если я сильный, меня признают и меня уважают. Я окей, если я нравлюсь, радую других, соответствую ожиданиям других. Я окей, если я приношу пользу другим, помогаю другим. Я окей, если я реализована как женщина, у меня есть муж и дети. Я окей, если у меня стройное, подтянутое тело и нет проблем с лишним весом и так далее. Проблема в том, что за счет компенсации не происходит исцеления нересурсной я-концепции внутри. Она продолжает жить на подсознательном уровне наравне с ресурсной я-концепцией, иногда создавая конфликт. Когда же на внешнем плане перестает срабатывать условия компенсаторной защиты, когда человек получает от мира обратную связь, что он не лучший и абсолютно не всем нужный в каком-то контексте, не и нравятся не всем, то человек проваливается в нересурсное состояние своей травмированной части с нересурсной «я» концепцией. Еще одним недостатком этой стратегии является несвобода. Человек постоянно нуждается в подпитке извне, чтобы поддерживать условия для сохранения «я окей». Не выполняется условие «эмоциональный провал». Это то, что Борис Литвак называет нестабильной самооценкой. Именно поэтому происходит колебание самооценки и психологические горки, ведь как только условие не выполняется, защита не срабатывает, и на свет появляется уязвимая, болеющая часть личности человека с нересурсной «я» концепцией, которая обнажает правду о себе, создавая боль и конфликт. По моим наблюдениям, большая часть людей, занимающихся личностным ростом и развитием, относятся именно к этому типу условной самооценки, периодически ощущая на себе эмоциональные качели конфликтных состояний. По сравнению с первым типом, эти люди адекватны и в меру осознанны. Они умеют по достоинству оценивать и себя, и других. В принципе, они сфокусированы на достоинствах, хотя иногда включаются в гонку конкуренции, ведомые своими подсознательными сценариями и потребностями. При этом частенько сравнивают себя с другими и иногда бывают неспособны противостоять нахлынувшему чувству зависти, если объект зависти демонстрирует обладание действительно чем-то ценным и важным для представителя условного типа самооценки. Третий вариант проявления нездоровой самооценки — Это завышенная самооценка, когда человек бессознательно в качестве реализации психологической защиты искусственно формирует знание превосходства о себе на контрасте с другими. В фильтрах восприятия представителей нездоровой самооценки завышенного типа работает следующая схема «Я сверх окей, другие окей или не окей», что обычно является причиной непонимания и конфликтов с другими. Причем обычные люди в фильтрах восприятия представителей завышенной самооценки подразделяются на два лагеря. В первом — те, которые ниже по рангу — красоте, достоинством статусу, богатству, социальной принадлежности и так далее. И к таким людям они испытывают презрение. И второй лагерь — те, которые находятся, очевидно, выше по шкале обладания какой-то ценностью. И обычно к таким людям они испытывают зависть и ненависть — в качестве неосознаваемой мести за то, что эти люди стали причиной их дискомфорта, указав им на факт того, что бывают люди гораздо лучше, сильнее, богаче, счастливее и так далее, тем самым поставив под сомнение истинность их сверх-окей. С точки зрения подсознательных сценариев, такие люди отличаются за на себе, раздутым чувством собственной важности и неспособностью подумать о других, посмотреть на ситуацию глазами другого человека. Негласный лозунг таких людей «я живу для себя, а весь мир живет для меня». Потребительские стратегии использования других людей в своих целях и манипуляции ведут к тому, что отношения с другими не складываются. Им кажется, что люди их не любят, игнорируют их и недооценивают. А поскольку некоторых людей они сами считают откровенно недостойными общения, то часто сами для себя становятся причиной своего одиночества. При этом неосознаваемо для себя стремятся получить больше количества внимания других, чтобы поддерживать конструкцию своего сверхя в тонусе за счет признания и одобрения. Ради этого они готовы манипулировать, лицемерить, впадать в жертву, плести интриги и совершать многоходовки ради достижения своих целей. Довольно часто сами являются жертвами своего неосознаваемого подсознательного сценария «выбрали не меня», который является результатом нересурсных «я-концепций», «я недостойный», «ничтожный», «ненужный». Именно поэтому у таких людей по жизни встречаются ситуации, где при выборке их кандидатуры жребий падает в пользу конкурента или конкурентки. И это приносит много страданий, потому что такие ситуации выбивают из-под ног защитную конструкцию искусственного представления о своем превосходстве. Но именно такой сценарий обнажает правду о подсознательном представлении о себе. Поэтому вызывает внутренний конфликт, и в лучшем случае человек начинает работу по исцелению своего подсознания, в худшем создает еще один искусственный вариант своего превосходства за счет других на внешнем плане. Во всех типах нездоровой самооценки, описанных мною, есть кое-что общее, а именно подсознательные нересурсные я-концепции, представления о себе, зависимость от чужого мнения, сравнение себя с другими, потребность получать из внешнего мира от других ресурс в виде поощрения, признания, похвалы, психологического поглаживания и оценки, чтобы чувствовать себя в тонусе. Загнанность в конву неосознаваемых сценариев, которые сформированы типом нездоровой самооценки. По сути, человек не свободен, он поступает в рамках сформированной программы поведения. Чтобы исцелить нездоровую самооценку, нужно первое, выйти из привычных стратегий оценки и переключить внимание на ценность, свою внутреннюю ценность, которая абсолютно выходит за рамки наших материальных представлений, посредством познания себя истинного. Второе. Полечить подсознание, перепрошить нересурсные я-концепции и разблокировать подсознательные коренные установки, которые подпитывают нездоровую самооценку и ограничивают ваше право на счастливую и успешную реализацию своего потенциала. Третье. Обрести целостность внутреннего мира. Четвертое. Выработать стратегию опоры на свой внутренний авторитет, на внутреннее знание о себе, при котором сигналы от внешнего мира о вас теряют свою приоритетность. Пятое. Начать двигаться по пути верности себе, избегая дороги предательства себя. Основные тезисы третьей главы. В исследовании темы уверенности в себе представлена разобщенность и разнообразие точек зрения на самооценку. Самооценка бывает здоровой и нездоровой. Здоровая самооценка на подсознательном уровне «я окей» создает следующие фильтры восприятия. «Я окей», «другие окей», «мир окей». Нездоровая самооценка «я не окей» на уровне подсознания бывает трех видов. Заниженная самооценка на подсознании и на сознательном уровне я не окей. Условная самооценка на подсознании я не окей, но на сознательном уровне формируется надстройка защиты я окей, если выполнено условие на внешнем плане. Завышенная самооценка на подсознании я не окей, но на сознательном уровне я сверх окей. Самоутверждение за счет других. Нездоровая самооценка генерирует зависимость от чужого мнения, несвободу, вызывает сравнение себя с другими и ограничивает ваш потенциал и право на счастье. Исцеление нездоровой самооценки возможно через познание своей истинной природы, обретение целостности, перепрошивку подсознания и движение по пути в верности себе. Глава четвертая. Самоценность, чувство собственного достоинства и вера в себя, элементы проявления самоценности и критерии предательства себя. В прошлой главе шла речь о самооценке, ее градации и типах искажений. Пришло время пролить свет на самоценность и конгруентное чувство собственного достоинства. Для этого предлагаю вспомнить самое яркое чувство благоговения, счастья, благодарности, граничащее с восторгом парения, которое вы когда-либо испытывали в жизни. Вспомните это чувство, войдите в это состояние, проживите его заново. В моей жизни одно из таких состояний связано со Средиземным морем и моим первым выездом за границу, в Испанию. Для юной девушки из провинциального городка Заработать на поездку мечты, самостоятельно организовать маршруты проживания в испанской семье с обучением в языковой школе, вылететь одной в страну, пройти всю волокиту с документами и контролями и оказаться в Малаге, на потрясающем залитом солнцем пляже, осознать, что я смогла, я вышла за рамки, я реализовала задуманное, было незабываемым опытом свободы. В тот момент я как будто вся расширилась, и соединилась со всем миром, точнее я стала всем и всё стало мною настолько мощно было это проживание, что слезы счастья наворачивались на глаза, а я не могла надышаться этим всеобъемлющим благоговением единства и ликования радости вперемешку с безграничной гладью средиземного моря, которое томно посылала дружелюбные объятия теплого бриза мир без границ и я парю над всем этим великолепием возможностей. Бесподобный опыт состояния парения и блаженства. Я есть продолжение всего, и все есть продолжение меня. Я не чувствовала своего тела, невесомость, легкость, безграничность, полет и опьянение свободой. Эта настоящесть захлестнула, в очередной раз доказав, что я не есть просто тело с перечнем функций. Я гораздо больше, могущественнее, безграничнее. На ум пришло определение души, в свое время услышанное от одного гуру. Я божественна и не иначе. Вечность, знания, свобода — моя истинная природа. Все остальное — иллюзия. Мы все по своей природе духовны, имеем божественное начало и являемся продолжением источника всех энергий, абсолюта. Мы есть, мы есть творцы, которые играют в игры иллюзии, проявляя свою божественную потенцию создавать собою ту реальность, в которую мы верим на подсознательном уровне. Мы генерируем свой мир собою, сами создаем правила игры, отдав свою божественную веру иллюзиям и сделав тем самым их своей правдой, а иногда и законами своей реальности. Мы делаем свой мир, собою. В 99,9% случаев, находясь в физическом мире, мы не помним, кем мы являемся и почему проживаем те события либо явления, которые являются естественным продолжением бытия нашей игры. Эта игра направлена на пробуждение, разотождествление от иллюзий и возвращение себя к себе, чтобы в итоге эволюционировать и соединиться с источником всех энергий. ибо все возвращается на круги своя. Мы божественны и не иначе. Вечность, знание, свобода — наша истинная природа, все остальное — иллюзия. Когда происходит осознание своей истинной свободы, тесно связанной с источником всех энергий, пробуждается естественное, спокойное и невозмутимое состояние достоинства и целостности. Я уже есть драгоценность и сокровище бытия. Я уже есть ценность, будучи продолжением источника всех энергий. Я воедино слит, слита с Богом, Абсолютом, а Бог — это все, абсолютно все. Почувствуйте это вездесущее спокойствие в единстве и целостности с собою, со своим высшим Я, с той безграничностью, вечностью и величием, продолжением которого мы все являемся. Там истина без иллюзий, там вечность, там безграничная свобода, там просто есть. Я есть продолжение всего, и все есть продолжение меня. Я есть, я просто есть. Дышим этим бесконечным состоянием «я есть», возвращая истинное знание о себе без иллюзий. Я божественна и не иначе. Вечность, знание, свобода — моя истинная природа. Все остальное — иллюзия. Кто ты? Я — ценность, сокровище, божественное создание, достойное всего самого лучшего в этой жизни. И это истина, истина без иллюзий и искажений. Получается, когда мы осознали эту истину о себе, то засияли и засверкали, словно бриллианты на солнце, все грани нашей самоценности, которая является ядром здоровой самооценки. Ниже я делюсь с вами перечнем элементов своего рода составных частей такого явления, как самоценность. Итак, когда мы осознали свою божественную природу, то первое. У нас раскрылась вера в себя, которая всегда была, есть и будет в нас истинных, поскольку мы знаем, кто мы есть, и это знание выходит за пределы обыденных представлений о себе в рамках фамилии имени отчества. В этом знании мы есть продолжение источника всех энергий, а это абсолютно все. Второе. У нас есть полное принятие себя. поскольку все наши проявления, социально одобряемые и социально неодобряемые, являются просто продолжением источника всех энергий, без выдуманных социумом ярлыков «правильно» или «неправильно». И при этом каждое наше проявление, даже порицаемое социумом, просто является естественным участком пути нашей эволюции, поскольку каждый индивид проходит свой путь развития, постепенно создавая условия, для преобразования своих кажущихся недостатков в достоинство. Ведь сами подумайте, когда-то мы все были младенцами, и для младенчества было нормально испражняться под себя, слюнявить, проявлять неуклюжесть. Никому не придет в голову ожидать от младенца сесть на горшок либо продемонстрировать безупречную координацию, поскольку для этого периода младенец еще не готов, он не вырос для этого. Такая же ситуация и с кажущимися нам недостатками. Они в нас есть, потому что мы на том отрезке своего личностного развития, когда такие наши проявления являются естественными. И это и неправильно, и не неправильно. Это нейтрально. Это просто есть. Глупо себя осуждать или даже винить в чем-то, что является для нас естественным на данном интервале нашего развития. Ведь младенец же не сокрушается от того, что он испачкал подгузник, для него это нормально, и пока по-другому быть не может. Но со временем он вырастет и проявит другое поведение. С моей точки зрения, недостатки и достоинства в высшей степени являются крайними точками одной и той же энергии. Энергия одна и та же. Свойства в крайностях разные. Самый наглядный пример этого в природе — проявление свойств воды — под воздействием разных температур. В самом низком диапазоне температур жидкость превращается в застывший лед, а в самом высоком диапазоне — в пар. Третье. Появляется вера в своём могу, поскольку, являясь продолжением источника всех энергий, наш внутренний потенциал безграничен. Более того, если внутри нас проросло желание, на которое откликается каждая клеточка тела, включая в нас энергию на действием, то в нас есть все ресурсы для реализации задуманного. Ведь под истинные мечты нам уже дан потенциал для их реализации, иначе они бы не откликнулись в нашем теле. Четвертое. Появляется опора на свой внутренний авторитет, который выкристаллизован в результате нашего опыта единства и целостности со своим высшим Я. Высшее «Я» — это совокупность всех наших граней источника всех энергий, имеющих единую, более могущественную энергетическую форму сознания. По сути, мы и есть высшее «Я», которое сопровождает себя во время земной командировки в человеческой форме. У нас всегда есть связь со своим высшим «Я». Пятое. Появляется знание, что есть поддержка, что мы не одни в этом путешествии по жизни, что нас постоянно заботливо направляют на пути верности себе и своему предназначению и оберегают на каждом шагу. Шестое. Мы ощущаем доверие себе, миру, своему высшему «я», которое проявлено в мудрости позитивного намерения всего происходящего. Доверие своему внутреннему авторитету — который всегда посылает сигналы в нашем теле в области груди, подобно звоночку колокольчика, который дзинькает, когда нужно принять решение на пути верности себе. Седьмое. Свобода проявляется как наша истинная свобода. Свобода выражается в том, что человек ощущает конгруэнтное состояние знания, что он имеет право, что он достоин, что он способен, что он может себе позволить, поскольку его истинный «хочу» есть продолжение «хочу» источника всех энергий. И когда я себе не позволяю, я сомневаюсь в своем божественном потенциале «могу». Восьмое. Появляется преданность себе, движение по пути верности себе, поскольку это единственный путь, генерирующий баланс и гармонию с собой и с миром. Более того, Двигаясь по этому пути, мы становимся сильнее, богаче, гармоничнее, счастливее и успешнее. Но как только мы скатываемся на дорогу предательства себя, ждите неприятной обратной связи от мира, судьбы и своего тела, которые тем самым отражают вам акт предательства. Девятое. Раскрывается любовь к себе, поскольку чем больше мы проявляем любовь к себе, тем больше мы выражаем признание и благодарность источнику всех энергий, продолжением которого мы и являемся. Десятое. Мы реализуем свое истинное предназначение, которое нацелено на создание и распространение чего-то ценного для других людей. Получаем удовлетворение от своего потенциала Творца. Создаем ту жизнь, которая соответствует статусу сокровища. Именно с целью реализовать свою миссию мы и приходим сюда. При этом в командировке под названием «Жизнь» наше тело является всего лишь инструментом, своего рода скафандром для пребывания в условиях земной среды. Наше тело — наш первый союзник. Тело — наш друг и помощник, потому что оно постоянно посылает сигналы СОС, когда мы движемся не по своему пути, либо принимаем решения, предавая себя. Последствия неблагоприятных для нас выборов всегда оказывают влияние на тело. Сначала в виде внутреннего дискомфорта, потом в виде болезней и непосредственных событий в жизни. Тело очень связано с подсознанием. Все подсознательные программы вшиты в наше тело. Каждая зажатая и непрожитая эмоция застревает в телесной оболочке. Поэтому естественный навык Слышать сигналы своего тела и адекватно реагировать на них, вовремя откликаться и помогать себе, очень полезен в жизни. К сожалению, у многих потеряна связь со своим телом из-за невежества или под воздействием долгого и регулярного предательства себя. Что я называю предательством себя? Это то, что идет вразрез с нашей истинной природой ценности, сокровища. божественного создания на уровне мыслей, убеждений, поступков, поведения и даже нашего окружения. Это то, что генерирует страдания, неблагоприятные жизненные сценарии, болезни и несчастья. Как это вообще связано с самооценкой, спросите вы меня? Непосредственно и абсолютно, ведь мы делаем свой мир собою. Получается, что основные критерии, которые подрывают самооценку в корне, и делают ее нездоровой, связаны с явлением предательства себя. Чтобы было легче понять, о чем идет речь, я решила составить сводную наглядную таблицу критериев и стратегий здоровой и нездоровой самооценки. Таблицу можно увидеть в моей книге «Самоценность» на 28-й странице. Если рассматривать самооценку через критерий внутреннего знания о себе и того состояния, которое мы транслируем и излучаем, то лучше всего для отражения здоровой самооценки подойдет описание следующих «я» концепций. «Я» — ценность и сокровище, божественное создание, достойное всего самого лучшего в этой жизни. «Я» есть продолжение источника всех энергий, и со мной изначально все в порядке. Вы испытываете состояние удовлетворения собою и достоинства. Если вести речь о нездоровой самооценке, то самое подходящее описание я концепции будет соответствовать следующему: со мной что-то не так. Я недостаточно или совсем не умный, не красивый, не значимый, не любимый, не правый, неверный, ненадежный, несчастный, не нравящийся себе, не ресурсный, неценный, не не имеющий права, недостойный и так далее. В нездоровой самооценке очень сильно фонит состояние ущербности, вины, разочарования, отвращения, осуждения, недовольства и неудовлетворенности собою. Если рассматривать самооценку через критерий того, на чем сфокусирован фокус внимания, то выяснится, что люди со здоровой самооценкой сосредоточены на достоинствах, при этом недостатки принимаются как продолжение достоинств. а люди с нездоровой самооценкой сфокусированы на недостатках, с упущением и обесцениванием достоинств. Следующий критерий нашей таблицы – это вера. У представителей здоровой самооценки – железобетонная вера в себя, которая происходит от знания того, продолжением кого я являюсь. В то время как у людей с нездоровой самооценкой присутствуют сомнения, отсутствует вера в себя – В результате они добровольно и неосознаваемо передают ресурс своей веры иллюзорному представлению о том, кем я являюсь. Как здоровая и нездоровая самооценка проявляется через критерии принятия себя? В таблице видно, что здоровая самооценка проявляется через принятие всех своих проявлений как проявлений божественного создания. А нездоровая самооценка связана с неприятием себя. что в результате приводит к внутреннему конфликту. Через критерий веры в свое могу и знание, что имею право, здоровая самооценка проявляется как конгруентная вера в свое могу и имею право, исходящая из истинного знания о себе. При этом нездоровая самооценка выражается через сомнение в своем могу с оглядкой на тех, кто разрешит, позволит, кто устанавливает правила игры. Чёткое ощущение, что я не имею права решать, что решает кто-то сверху. Такая зависимая позиция характеризует незрелость, инфантильность человека. Ярким отличием здоровой от нездоровой самооценки является опора на свой внутренний авторитет. У представителей здоровой самооценки внутренний авторитет проявляется как внутренняя референция, опора на своё мнение и свои интересы при принятии решений. А у людей с нездоровой самооценкой нет опоры внутри, они постоянно нуждаются в одобрении со стороны, поэтому они внешне референтны. Такие люди ставят мнение и интересы других превыше своих собственных при принятии решений. Через критерий доверия и знания о том, что есть постоянная поддержка от мироздания, здоровая самооценка проявляется как доверие к себе и к своему миру. Знание, что все происходит наилучшим образом в этом лучшем из миров. Знание, что даже в нересурсном событии или поведении есть позитивное намерение. А в нездоровой самооценке присутствует недоверие к себе и к своему миру. Мир опасный и недружелюбный. Уверенность, что другие навредят, сделают больно. Им нельзя доверять. Фокус внимания заточен на недостатках других. Мир несправедлив. В критерии же внутреннего состояния свободы, как своей истинной природы, здоровая самооценка проявляется как безграничное состояние свободы. Хочу, могу, имею право. Восприятие мира без границ, открытые горизонты возможностей, есть все ресурсы, просто бери и делай. В нездоровой самооценке очень сильно проявлено ощущение себя в рамках, Непозволение себе, ограничение своих желаний и возможностей. Человек транслирует мучительное «я не могу», возможности ограничены, пугают препятствия, ресурсы в дефиците. Плюс отговорки, почему нет возможности просто брать и делать. Следующий критерий в таблице – это верность себе. Через критерий верности себе здоровая самооценка создает для своего хозяина Жизнь в стратегиях преданности себе. Те же, у кого самооценка поломана, живут в стратегиях предательства себя. Если мы рассмотрим самооценку через критерии любви к себе, то выяснится, что здоровая самооценка транслирует любовь к себе, ценность себя. Нездоровая же самооценка связана с нелюбовью к себе, обесцениванием себя, своего труда, времени, внимания, в угоду другим людям. позволение другим нарушать свои границы, неумение отстаивать свои личные границы. Следующий критерий – это предназначение. Люди со здоровой самооценкой проявляют осознание своего предназначения с четким пониманием, для чего они здесь. При этом они уверенно двигаются по пути своего предназначения. Представители же нездоровой самооценки смутно понимают, в чем смысл пребывания в этом мире. присутствует состояние потерянности. Дальше самооценка рассматривается в таблице через критерий картины мира. У человека со здоровой самооценкой картина мира изобилия, где все ресурсы для запуска изменений уже есть внутри. В то время как люди с нездоровой самооценкой демонстрируют картину мира дефицита и недостаточности, где за ресурсы нужно бороться и заниматься предательством себя. Ресурсов не хватает, либо их нет. В последнем пункте таблицы мы рассматриваем самооценку через критерии восприятия себя и других. Здоровая самооценка — это когда «я окей», «другие окей». Баланс заключается в принятии и уважении своих прав и прав другого человека. Здесь характерно состояние спокойствия и принятия себя и других. Нездоровая же самооценка в этом критерии — проявляется в двух вариантах. В первом варианте «я окей», другие «не окей». Фокус на том, что с другими не так. Порождается раздражение, гнев, непринятие других, желание им отомстить, унизить, либо отстраниться, не общаться с дураками, проявить видимое превосходство. Во втором варианте «я не окей», другие «окей». Появляется постоянное сравнение, чувство зависти, ненависть к тем, кто лучше в чем-то, и желание отомстить тем, кто якобы превосходит. В обоих вариантах происходит нарушение баланса. Таким образом, из приведенной выше таблицы становятся понятны внутренние и внешние механизмы функционирования здоровой и нездоровой самооценки. Напомню, что ядром здоровой самооценки является самооценность. В основе же нездоровой самооценки лежит предательство себя из-за иллюзорных нересурсных представлений о себе. Наши «я»-концепции являются ядром и центром нашей реальности. Наши убеждения о себе плетут сценарии нашей жизни. Через себя мы создаем ту реальность, которая четко соответствует нашим подсознательным запросам на основе нашей веры о себе. Во второй части книги мы разберем более детально, как это происходит. А перед этим нас ждет более глубокое погружение в тему предательства себя, чтобы больше не допускать таких неосознаваемых ошибок, которые несут опасные последствия для нашей жизни и жизни наших детей. Основные тезисы четвертой главы. «Я божественно и не иначе. Вечность, знание, свобода — моя истинная природа». Все остальное — иллюзия. Осознание своей истинной природы пробуждает естественное, спокойное и невозмутимое состояние достоинства и целостности. Я — ценность, сокровище, божественное создание, достойное всего самого лучшего в этой жизни. Все наши проявления, социально одобряемые и социально неодобряемые, являются просто продолжением источника всех энергий. Предательство себя подрывает здоровую самооценку и делает ее нездоровой. Наше тело — наш первый союзник. Компетенция слышать тело и удовлетворять его истинные потребности — первый шаг к осознанности и счастливой жизни. Мы делаем свой мир собою. Предательство своей божественной природы плодит страдания, нересурсные жизненные сценарии, болезни и невезения. Глава пятая. Предательство себя. Формы неверности себе. В чем опасность? Я ежедневно провожу сессии со своими клиентами, каждый день помогаю распутывать судьбоносные клубочки жизненных сценариев. И в каждой из таких сессий мои клиенты убеждаются в истине о том, Насколько глубинно по своему смыслу заявление «Мы делаем свой мир собою». Своими решениями, выборами, своими фильтрами восприятия, своими внутренними состояниями проживания себя. Расскажу одну историю. Как-то раз ко мне обратилась женщина, 42 года, проживавшая за границей с мужем-иностранцем 20 лет в браке и на момент нашей работы, находившаяся в разводе, по причине измены мужа. Сама очень умная, ухоженная красавица, естественно, после развода в ее жизни появился поклонник. Он и стал причиной того, что моя клиентка решила разобраться со своим внутренним миром, потому что мужчина пришел в жизнь новый, а сценарии и состояние одиночества в отношениях остались прежние. На одной из сессий она мне призналась, что ее очень ранило одно из последних событий с ее мужчиной. Они договорились поехать вместе в романтическое путешествие. Уже был забронирован отель, куплены билеты. Но в последний момент мужчина сделал приоритет в пользу срочных дел по работе, и моя клиентка поехала в путешествие сама, приняв факт того, что у него есть дела поважнее, чем она. «Какой вы себя почувствовали в тот момент?» — спросила я. «Очень одинокой, ненужной, нелюбимой, слабой, беспомощной и беззащитной». той, которую предали, сделав приоритет не в ее пользу. Каждое слово, которое вырвалось из уст этой женщины, передавало ее внутреннюю боль и безысходность. Слезы уже текли из глаз, создавая на щеках темные маршруты полосочек из растворившейся туши. Где откликаются в вашем теле эти состояния? Где становится дискомфортно, когда вы чувствуете себя одинокой, ненужной, нелюбимой, слабой, беспомощной и беззащитной, той, которую предали, сделав приоритет не в ее пользу? Этим вопросом я уже запустила процессы внутренней работы, чтобы погрузить мою клиентку в нужное мне измененное состояние сознания, когда на первый план выходит в диалог подсознание моей клиентки. Ведь именно на уровне подсознания мы сможем увидеть то таинственное, что являлось коренной причиной ее повторяющегося сценария, где она чувствовала себя одинокой, ненужной, нелюбимой, слабой, беспомощной и беззащитной, той, которую предали, сделав приоритет не в ее пользу. И в процессе работы мы нашли этот корень, точнее, два источника этого сценария ненужности и одиночества. Первый источник — родовая программа, где в восьмом поколении по линии матери жил-был мальчик, мама которого повторно вышла замуж, и родила еще детей от нового мужа. В новой семье мальчик чувствовал, что его не любят и притесняют, он ощущал себя лишним, ненужным, одиноким. Он старался по максимуму не мешать и не беспокоить взрослых, милостиво довольствуясь малым вниманием как должным, чтобы просто жить. Мальчик поверил в то, что он нелюбимый, что он одинокий и ненужный, и что это норма. Что самое интересное, те же самые состояния проживала моя клиентка, находясь в утробе матери на второй неделе пренатальной жизни. Это был второй источник ее жизненного сценария. Почувствовав мамин страх и слезы по случаю беременности, ребенок внутри затих, приняв решение не мешать маме, просто жить самостоятельно, не причиняя собою беспокойства, довольствоваться малым и просто помогать, ставя маму в приоритет. забывая о своих нуждах и потребностях. Родовая программа с истории мальчика четко реализовалась в последующих поколениях, проявившись уже в перинатальном периоде жизни моей клиентки и раскрылась в своем максимуме в отношениях с самыми авторитетными людьми в ее жизни, с мамой и любимыми мужчинами. Мой метод работы с коренным импринтом позволяет находить первопричину сценария, где бы она ни находилась во времени и в пространстве. Если трансформировать корень, сценарий в жизни больше не повторяется. В этом и смогла убедиться моя клиентка, обнаружив, как может поменяться отношение мужчины к ней после грамотной работы с подсознанием. Ее удивило то, что еще в утробе матери, находясь под воздействием родовой программы, она бессознательно приняла решение не мешать, переболеть, проживать это предательство своего близкого человека в одиночку, более того, ущемить себя в ожиданиях того, что ее могут любить, что она нужная и просто жить дальше. Как бы странно это ни звучало, но именно это решение, не мешать собою, не беспокоить других, исходит от внутреннего сомнения в том, что я достоин достойно, что я имею право на любовь, заботу, на благо и ресурсы. Сомнение в своем достоинстве и ценности порождает предательство себя. Усомнившись в своей ценности и праве на любовь и заботу, мальчик в восьмом поколении создал нересурсный сценарий, который продолжил свое действие в последующих поколениях и повлиял на то, что моя клиентка в утробе матери сделала те же выводы и приняла те же решения, основанные на внутреннем сомнении в том, что я достойна, что я имею право. Мы делаем свой мир собою. И самое мощное предательство себя заключается в сомнении, в отсутствии веры в то, что «я есть ценность», что «я могу, имею право». Предательство заключается в том, что мы отдаем свою веру иллюзии о том, что любовь нужно заслуживать, нужно быть нужным, хорошим, удобным, сломанным в угоду другим, чтобы получить хоть капельку любви. признание, одобрение, поощрение, похвалы. В этот момент на ум приходит монолог главного героя из фильма «Револьвер» гениального режиссера Гая Ричи. Цитирую: «Мы наркоманы, сидящие на игле одобрения и признания. Мы готовы на все, лишь бы нас похлопали по плечу и подарили золотые часы, или прокричали «Гип гип, мать его так, ура! Смотрите, какой умный мальчик завоевал очередную медальку». а теперь натирает до блеска свой любимый кубок. Все это сводит нас с ума. Мы не более чем обезьяны, нацепившие костюмы и страждущие признания других. Если бы мы это понимали, мы бы так не делали. Но кто-то специально скрывает от нас истину. Если бы у вас появился шанс начать все сначала, вы бы непременно спросили себя, почему? Почему мы так поступаем? Почему мы предаем себя? Потому что верим, что сами по себе не составляем ценности. Верим, что без признания других, без опоры на мнение других, мы никто. Верим, что мы — это тело с набором функций жизнедеятельности, забывая о том, что тело — наш инструмент для реализации заданного отрезка пути в этом мире. Тело — это не мы, но оно является нами в этом воплощении. Верим, что любовь, то, из чего мы сотканы, нужно заслуживать, вымаливать, предавать себя, чтобы получить это. Верим, что мы какие-то не такие, не соответствующие ожиданиям других, плохие, виноватые, ненужные, предавшие себя иллюзии, забывая о том, кем мы являемся на самом деле и почему мы отдаем свою веру, сделав это законом нашей жизни. В этом и заключается опасность предательства себя. При этом само явление неверности себе может быть настолько масштабным, что человек не всегда способен отдавать отчет в том, что движется по пути предательства себя и генерирует собой беды и печали. В связи с этим я предлагаю обратить внимание на рисунок 1 на странице 35 моей книги «Самоценность», где изображена целая пирамида уровней, на которых происходит неверность себе. Начнем рассматривать пирамиду сверху вниз. На самом верху, в перевернутом треугольнике, острием направленном вниз, обозначен уровень предательства себя на уровне миссии. Это то предательство, которое оказывает самое мощное влияние на судьбу человека. Ведь мы все сюда приходим со своими задачами и целями на жизнь, и в случае неисполнения этих задач, мы не только можем перманентно испытывать чувство неудовлетворения собой и бессмысленности жизни, которое порождает уныние и депрессию. но еще и создавать те неблагоприятные события, которые будут лишать нас жизненных сил и энергии в виде травм и болезней. Ведь эти силы и энергия даны человеку как раз для реализации нашего потенциала. От этого человек получает радость жизни в раскрытии себя и осознании своего «могу». Поэтому, как только смысл жизни, предназначение увядает и теряется, все живое высыхает, и перестает быть. В моей практике есть очень показательный пример того, как женщина пошла по дороге предательства себя на уровне предназначения. Оказавшись в токсичных отношениях с мужчиной, моя клиентка сделала выбор — выйти на более оплачиваемую, но нежеланную работу. Она была вынуждена отказаться от любимого дела, которое наполняло ее радостью и светом, чтобы больше зарабатывать. И все это ради зависимой любви к мужчине, который даже не хотел брать за нее ответственность, чтобы жениться на ней. В результате такого предательства эмоциональное и физическое истощение тела, депрессия. И вишенка на торте, ее сбивает машина. Перелом ноги в качестве вполне красноречивого привета от неба, что она движется не по своему пути. Чтобы ее остановить, Ее лишают возможности двигаться в прямом смысле, давая время осознать, почему она оказалась на больничной койке. К счастью, в период восстановления ей порекомендовали обратиться ко мне за терапией, и мы вместе уже навели порядок в голове и в жизни, расставив приоритеты и вернув ей себя и ее предназначение. Можно сказать, что она вовремя успела все скорректировать, поскольку глухота к сигналам судьбы может приносить гораздо более серьезные удары по жизни с уже необратимыми последствиями. Поэтому помните, насколько важно осознать свое предназначение, выполнять его и двигаться по пути верности себе. Ведь следуя по пути своей миссии, выигрываете не только вы, выигрывают все. Исполняя свой долг, вы вкладываете свою лепту в баланс единства со всеми. Придавая свое предназначение, теряете не только вы, теряют все. Все, кому через вас суждено было зажечься, измениться, принять решение, сделать выбор. Мы все информационно-энергетически связаны. На следующей прослойке пирамиды представлено очень серьезное предательство себя на уровне я-концепций, которое влечет за собой невзгоды по жизни и неудачу. Когда человек думает о себе в подсознании что-то нересурсное, придав тем самым свою божественную природу, то он сам себя и наказывает, обрекая на далеко не лучший вариант развития событий. Поскольку мы являемся центром и ядром своего мира, с собой мы ткем реальность своей жизни. И то, какой эта жизнь будет, ресурсной или нет, зависит от центра и ядра, то есть нас самих, подсознательных убеждений о себе, «я» концепций. И получается, предательство себя — это когда мы осознанно или неосознанно отдаем свою могущественную веру иллюзиям о том, что мы какие-то не такие. Уверяю вас, платим мы за это по полной страданиями, обидами, разочарованиями и предательством со стороны близких людей. Когда же мы возвращаем себе себя — свое состояние ценностей и достоинства, то жизнь начинает играть новыми счастливыми красками. Следующий уровень предательства связан со значимыми ценностями, пазликами нашей души. В своей книге «Выход из матрицы» или «Как вернуть силу и создать жизнь, достойную сокровища», я рассказываю об истинных, ненавязанных социумом ценностях человека, называя их пазликами души, поскольку с этими ценностями мы уже заходим в этот мир и с ними же уходим в дальнейшее путешествие эволюции души. Истинные ценности — это то, из чего мы сотканы. Если мы предаем их, то разрушаем себя в прямом смысле. В результате этого в подсознании генерируются внутренние конфликты, психоматически вытекая в болезни и недуги. В качестве примера приведу случай из практики. Как-то раз ко мне обратилась женщина. Вот уже несколько недель она была в подавленном состоянии, которое оказывало влияние на качество ее работы. Апостона занимала руководящие, надо сказать. Собирая информацию о том, когда все началось, я выяснила, что на работе она стала свидетелем очень несправедливого и хамского отношения со стороны высшего руководства к сотруднице, с которой она состояла в приятельских отношениях. Несмотря на свое положение, Она не вмешалась и не защитила подругу, испугавшись, что это окажет влияние на расположение начальника к ней. В итоге сотрудницу несправедливо уволили, а у моей клиентки случился внутренний конфликт, который мигом отразился на ее самочувствии и работоспособности. «Почему?» — спросите вы. «Потому что в значимых ценностях моей клиентки красной лентой проходит ценность справедливости». и когда она побоялась поступить согласно своему внутреннему порыву отстоять права своей подруги, она предала себя на уровне ценностей, в результате чего внутри что-то сломалось, перекрыв поток энергии и жизненных сил. Предательство себя на уровне ценностей — это поломка внутреннего мира. Многие люди не задумываются о последствиях таких предательств, которые идут вразрез с совестью и пазликами души. За всю жизнь человеческое подсознание может стать носителем тысяч внутренних конфликтов, если человек на регулярной основе двигается по дороге предательства себя. В итоге это приводит к необратимым болезням, ведь тело и сознание — части одной системы. Поломки в душе в скором времени отпечатываются на поломках самого тела. Поэтому настолько важно следить за чистотой и порядком своего внутреннего мира, и не предавать себя на уровне ценностей. Спускаемся на следующую ступеньку пирамиды предательства себя. Предательство себя на уровне убеждений. Довольно распространенная вещь в человеческом обществе. Мы называем это ограничивающими убеждениями. Они ограничивают наш потенциал по причине того, что мы отдали им силу своей могущественной веры. Представьте себе гиганта, наделенного потенциалом Творца, генерировать реальность согласно своей вере, который поверил, что он маленький, слабый, незначимый, который ничего не решает, а только подчиняется обстоятельствам той вселенной, что вовсе не изобильна и полна ресурсов, а наоборот ограничена и дефицитна, где за ресурсы нужно бороться. По иронии судьбы, многие находятся в ловушках своих же убеждений. придавая тем самым свой божественный потенциал, который не знает никаких границ. Ведь вечность, знание и свобода — наша истинная природа, все остальное — иллюзия. На следующем слое пирамиды продемонстрирован уровень компетенции и способностей. И предательство себя на этом уровне заключается в обесценивании своего божественного потенциала. Как часто вы проговариваете «не могу», не получится не умею а насколько много времени и внимания вы уделяете тому чтобы получилось чтобы мочь и суметь зачастую люди сдаются пасуя перед трудностями они не верят в себя то есть в свой божественный потенциал тем самым блокируют свое развитие а как известно у каждого из нас есть дары и таланты данные нам небом которые важно развивать в течение жизни не только ради себя но и ради других, поскольку наши «могу» напрямую связаны с нашим предназначением. Другим примером предательства себя на этом уровне может послужить обесценивание своего труда, когда мы боимся, стесняемся или чувствуем неловкость при озвучивании стоимости своих услуг или товаров. Заведомо создавая что-то очень ценное и важное, некоторые люди испытывают неловкость заявить истинную цену за свои услуги. тем самым проявляя неверность по отношению к себе и лишаясь части заслуженного вознаграждения. Кто от этого страдает больше всего? Конечно, тот, кто себя обесценил. А почему происходит страдание? По причине предательства себя на уровне своих способностей. В следующем в списке предательств следует уровень поведения и истинных желаний. Как часто вы делаете то, что хотите? Одна моя клиентка озвучила шикарную фразу «Жить, как тебе хочется, это настоящая роскошь в наше время». Это было ее ограничивающим убеждением, которое просуществовало недолго, поскольку я позволила выйти ее застрявшему сознанию на свободу, сказав, что выбор жить так, как нам хочется, всегда за нами. Мы единственные, кто сам себя ограничивает своими страхами и дефицитной картиной мира. Мы можем и имеем право, друзья. И нам не нужно спрашивать разрешения, как в детстве. Это и есть истина нашей жизни. Примером предательства себя на этом уровне послужит жадность и непозволение себе того, что может принести ценный вклад в очищение своего подсознания и гармонию внутреннего мира. Эти желания являются абсолютно истинными, и игнорирование их больно потом рикошетит. На уровне окружения человек совершает бытовые предательства себя. Например, употреблять наркотики, спиртное, есть ту пищу, которая вредит телу и сознанию, прямое предательство себя. Когда человек продолжает общаться с теми, кто ему не нравится, кто его оскорбляет, унижает, либо причиняет вред, происходит непосредственное предательство себя на уровне окружения. В этот момент человек позволяет подвергать нападкам и издевкам свою самоценность, то есть самого себя, поскольку все мы есть ценности, сокровища и божественные создания, достойные всего самого лучшего в этой жизни. Думаю, такой подробный анализ форм неверности себе на примере пирамиды раскрывает более полную картину того, насколько явление предательства себя масштабно и опасно. Надеюсь, что вы, мой читатель, примете эту драгоценную информацию к сведению и будете впредь двигаться исключительно дорогой верности себе. А я поздравляю вас с окончанием первой части книги, ведь впереди нас ждет детальное описание того, как мы создаем мир собою, из чего состоит наша подсознательная система и как мы можем переключаться в ресурсные туннели своей реальности. генерируя благоприятные события в своей жизни. Продолжение следует. Основные тезисы пятой главы. Сомнение в своем достоинстве и ценности порождает предательство себя. Предательство заключается в том, что мы отдаем свою веру иллюзии, забывая о том, кем мы являемся. Явление неверности себе очень масштабно, Предательство себя порождает болезни, страдания, разочарования и невзгоды. Предательство себя может происходить на семи уровнях, на уровне миссии, я-концепций, значимых ценностей, убеждений, способностей, поведения и окружения. Вторая часть. Сакральные истины. Я есть центр и ядро своего мира. Как я создаю свой мир собою? Глава шестая. Я-концепции убеждения о себе. Кто есть я? Я-концепция или убеждение о себе являются центром и ядром мира реальности для каждой личности. Об этом я не перестаю говорить и писать, общаясь со своей аудиторией. Это действительно важно. Жизненно важны те состояния убеждения о себе, которые мы носим внутри нашего тела. Ведь по сути, именно это состояние из внутреннего мира ткет полотно реальности нашей жизни. Мы делаем свой мир собою. Предлагаю ответить на следующие вопросы в качестве мониторинга внутреннего мира. Во что именно вы верите о себе? С каким чувством вы у себя ассоциируетесь? Если бы вы могли отождествить себя с каким-то образом, то что бы это было? Цветная картинка или черно-белая? Яркая, сочная или тусклая и мутная? Нравитесь ли вы себе? Ощущаете ли вы за себя гордость, восторг, восхищение? Или наоборот, стыд и позор, а может быть, чувство вины, обиды, предательства, неловкости? Какие образы у вас всплывают, когда вы думаете о себе? Какие ощущения в теле проявляются? Такие, от которых хочется выпрямиться, вытянуться, улыбнуться, или те, от которых хочется сжаться, спрятаться, скрутиться и чтобы не видели. Все эти мысли, чувства и ощущения в теле сигнализируют вам о вас. И эти пресловутые я-концепции, например, "верите ли вы о себе: я сильный, я любимый, я значимый, признанный"? или «я жалкий», «я никому не нужный», «я бедный» и так далее, являются строительным материалом вашего мира, вашей реальности, подобно фундаменту и каркасу сооружения, из которого проявится ваш мир. Ведь вы создаете свою реальность собою, своими внутренними состояниями. Мир как будто принимает форму, четко по вашему заказу. Верите вы о себе на уровне подсознания, что вы беззащитная жертва? Согласно вашему желанию, мир проявится в жесткой и бесчувственной форме, предоставив вам агрессора и мучителя. В моей практике достаточно примеров, когда жертвы насилия буквально притягивали к себе извращенцев, либо выходили замуж за них в качестве исполнителей своего подсознательного сценария. Этот подсознательный механизм наглядно проиллюстрирован на рисунке 2, который вы можете увидеть в моей книге «Самоценность» на странице 42. Используя язык описания геометрических фигур, я хочу продемонстрировать, как через Я-концепцию наше убеждение о себе мы создаем собою реальность. В первом столбце на рисунке 2 изображены три фигуры — пятиконечная звезда, квадрат и треугольник. Представим, что в пространстве все наши подсознательные Я-концепции имеют определенную форму и кардинально отличаются друг от друга. К примеру, звезде присвоим я-концепцию «я харизматичная». К квадрату «я надежная, мне можно доверять, не подведу». Треугольнику «я достигатор и победитель». Что мы видим во втором столбике? Пример того, как я-концепция распределяется в нейтральном пространстве реальности, круге, придавая ту либо иную форму самой этой реальности. В третьем столбце дается рисунок формы слепка той реальности, которая создалась под воздействием нашего Я. Обратите внимание, что все реальности получились разной формы, но четко соответствующие запросам нашей Я-концепции. На самом же деле реальность абсолютно нейтральна. Она становится какой-то, когда вступает во взаимодействие с нашим сознанием, окрашенным состоянием нашей Я-концепции. Именно поэтому для одного человека жизнь удивительна и прекрасна, он постоянно чувствует поддержку изобильной вселенной, а для другого, живущего в том же городе, на той же улице, в том же доме, жизнь будет беспробудным мраком выживания, потому что внутри доминируют нересурсные я-концепции, я-ничтожество и никчемность. Просто подумайте, какую форму должна принять реальность, чтобы удовлетворить запрос подобной я-концепции. Как может выглядеть такая я-концепция в пространстве? Мне на ум приходит образ скомканного фантика, который собрались выбросить. Соответственно, реальность создается именно такой, чтобы этот фантик прочувствовал свою скомканность и ненужность, давящий, обесценивающий, унижающий, ломающий форму и демонстрирующий безразличие и ненужность. Все по запросу состояния нашего «я». Реальность не заставит себя долго ждать, ведь мы творцы и своею верою создаем реальность собою. А какую реальность создает наша родная и истинная я-концепция «я есть ценность, сокровище, божественное создание, достойное всего самого лучшего в жизни?» Подумайте. Наше убеждение о себе — это как воздух и атмосфера нашей реальности, и именно от них зависит, будет ли наш мир посылать жизненно важный ресурс для дыхания в виде токсичных газов и смрада, причиняющего боли и страдания, или будет освежать нас благородными ароматами фимиама. Все, что ваше тело ощущает о себе, это проявление подсознательных убеждений в виде комфорта или дискомфорта, который вы ощущаете в своей жизни, поскольку вы есть продолжение своего мира, вы создаете его собою. Каждый из нас создает собственную реальность на основе убеждений, верований, подсознательных программ и представлений о себе, мире и других. Любое убеждение личности становится негласным, невидимым законом индивидуальной реальности человека. Каждый индивид, подобно Творцу, создает свою реальность на основе своих решений и убеждений, даже тех, которые были приняты в пренатальный период или еще раньше. и находятся на бессознательном уровне в виде «я-концепций» подсознательных убеждений о себе. И в качестве иллюстрации этого я приведу пример консультирования одной очень интересной женщины. К 42 годам она ни разу не была замужем, воспитала и вырастила самостоятельно сына, но ее личная жизнь все никак не клеилась. Если и возникали мимолетные эпизоды женского счастья, то очень ненадолго — Потом мужчины уходили, предавали, оставляли ее одну. На основе ее жизненного опыта у нее сложилось впечатление, что мужчины ее просто избегают и сторонятся, а достойные представители сильного пола просто в упор ее не видят, хотя женщина объективно привлекательна. И так десятки лет. Ко мне обратилась в отчаяние, так как хотела, наконец, освободиться от нересурсного сценария с мужчинами. так сказать, запрос на любовь, нас вывел на протоптанную дорогу нелюбви к себе. А корни такой ситуации исходят из ложных, иллюзорных представлений, заблуждений о себе самой. Опасность наших убеждений заключается в том, что они пропитаны силой веры Творца, кем, по сути, является каждый индивид. Именно поэтому наши убеждения имеют подтверждение на внешнем плане. Своего рода ловушки ума, которые тебе на собственном опыте доказывают то, во что ты веришь. Веришь во что-то нересурсное о себе, даже не осознавая этого, и тебе жизнь это подтверждает регулярно. А уж о какой взаимной любви и счастье в личной жизни может идти речь с подсознательными нересурсными представлениями о себе? К сожалению, система воспитания и образования на постсоветском пространстве выстроила практически всем детям, нынешнему взрослому поколению, что любовь надо заслуживать, что любовь — это ценнейший ресурс, за который нужно бороться, сражаться, добиваться и заслуживать. А если еще и на подсознании засело убеждение типа «я недостойная», в которое моя клиентка поверила в очень раннем детстве, как мы выяснили по результатам сессии, то и до любви в ее картине мира было не дотянуться. Вот так и блуждала эта женщина по жизни, как по замкнутому кругу, лабиринту иллюзий о себе, в котором она была недостойна любви. А встречающиеся на ее пути мужчины были лишь исполнителями ее подсознательного сценария, заставляя ее чувствовать, что любви она недостойна. Во время нашей работы у этой женщины даже возник образ, что она ходит по музыкальной пластинке. Пластинка крутится по кругу, и она на ней якобы движется, но в пространстве закольцовка, ни начала, ни конца. Красивая иллюзия, которая якобы демонстрирует невозможность выхода из нее. Моя клиентка во всей этой жизненной ситуации ощущала свою беспомощность и откровенный гнев, типа «Сколько можно?». Иллюзия, созданная ловушками ее собственного ума, твердила, что выхода нет, что все — тупик. И в такие моменты мне хочется сказать, я знаю правду о тебе, иллюзия, ведь ты же состоишь из пустоты, меня не одурачить. Ведь истина состоит в том, что каждое живое существо является сокровищем, ценностью, божественным созданием. А любовь и радость — Это естественные наши состояния в моменты осознания себя и единства с вселенским разумом. Любовь — это постоянный безграничный поток, исходящий от источника всех энергий по отношению к каждому проявленному индивидуальному сознанию, то есть к нам. Нас любят просто так, просто потому что мы есть, просто по факту того, что мы воедино слиты с источником всех энергий. А это абсолютно все. И этот чудесный опыт прожила моя клиентка в гипнозе, когда она вернулась своим сознанием в момент, когда только-только перешагнула эту границу материального мира, она только-только вошла в утробу матери. Я спросила ее, как вы себя чувствуете и ощущаете? И она мне ответила, это непередаваемое словами ощущение радости и света, торжественности и благодарности за то, что я такое божественное создание. Моя клиентка как будто родилась заново, ибо она сняла с себя все эти ярлыки о себе, которые ей навешивались социумом, родителями, учителями, другими, которые ее воспринимали через свои фильтры, не видя ее настоящую. А предательство себя заключалось в том, что она поверила чужим фильтрам восприятия о себе, натянула на себя чужой размер, приняв эту информацию как истину в последней инстанции, забыв о том, кем она является. В результате сессии пришло осознание своей истинной природы. В ее сердце, как она мне сказала, поселилась настоящая любовь к себе и принятие. Любовь к себе позволяет всегда быть на связи с источником всех энергий. Любовь к себе дает право выбирать жизнь, соответствующую статусу сокровища. Это то, что позволяет принимать себя любым, ведь каждое мое проявление Это проявление божественного создания. Внутри лишь свет, радость и благодарность. Внутри знание, что я достоин всего самого лучшего. Внутри сладкий нектар кайфа от того, какое я сокровище. В таком состоянии внутренней гармонии и радости за спиной вырастают крылья, просыпается вера в себя, и вы наполняетесь воодушевлением. Если бы в этот момент специальные датчики зарегистрировали исходящий от вас волновой сигнал, то вы бы убедились, что, находясь в ресурсном состоянии, излучаете вибрации на высоких уровнях, из вас буквально льются эти волны бирюзовой гармонии, нежного спокойствия и ажурного удовлетворения. Ресурсное состояние является продолжением нашей природы, это наша естественная вибрация и самоощущение, которая транслирует единство с источником всех энергий, как если бы мы вернулись домой. Именно в этом состоянии единства у человека проявляется доступ к невидимым ресурсам силы, заключенным внутри его подсознания. Именно это состояние воодушевляет, окрыляет, вселяет надежду, веру и наполняет доверием. Разум успокаивается, сознание проясняется и внутри поселяется теплое, уютное ощущение, что все уже идет так, как надо, в этом лучшем из миров. При рассмотрении каких-то важных для человека жизненных ситуаций из этого состояния теряют свою остроту, масштабность и значимость разного рода конфликты, травмы или перипетии. Это ресурсное состояние как панацея для лечения душевных травм и психологических блоков. Явные недоброжелатели становятся нейтральными и тусклыми. Люди, причинившие когда-то боль и страдания, прощаются и отпускаются, поскольку в этом ресурсном состоянии целостности все становится на свои места, стремясь к обнулению и гармонии. Ведь это то состояние, когда «я есть продолжение всего, и все есть продолжение меня». Это наше естественное природное состояние себя, где каждый подключен к огромному информационно-энергетическому полю, находящемуся за пределами физического времени и пространства, точнее, где мы сами есть это поле. Это состояние нашего первоначального дома, поэтому оно настолько ценно и могущественно. Именно в состоянии целостности и единства с Источником мы способны освобождаться от подсознательного гнета нересурсных убеждений, негативных программ и деструктивных сценариев. Это ключ к выходу на новый уровень осознанности и доступ к новой реальности, где вы есть ценность и сокровище. Возможно, у некоторых возникнет вопрос насчет того, что отождествление себя с сокровищем попахивает раздуванием эго и чувства собственной важности. Поэтому я хотел бы остановиться на разъяснении этого момента поподробнее. Раскрытие в себе ценности является очень деликатным и интимным процессом своего самосознания. Это внутренний мир прогрессирования и разотождествления с прежними ярлыками и убеждениями о себе. Это возвращение к источнику, в первопричину причин. И когда это происходит, не остается места ни гордыни, ни желанию самоутверждения, Возвышение над кем-то в иллюзорных попытках обвинить, обучить, направить, исправить, спасти. Эти стремления больше соответствуют стратегиям, направленным на подпитывание чувства собственной важности, которая, по сути является искаженным бессознательным проявлением внутреннего ощущения своей неполноценности. В свое время мне было очень интересно читать биографии и жизнеописания святых людей, мудрецов и великих учителей. Людей, которых считают просветленными и познавшими истинную природу вещей. У всех этих личностей есть общие паттерны восприятия себя и других. Они видят в других свет, божественную искру, душу, связь с источником. Другими словами, они всех воспринимают как сокровища и ценности, поскольку в каждом видят проявление вселенского разума. как если бы они не замечали недостатков, пороков, как если бы они смотрели сквозь внешние нагромождения иллюзорной энергии, как если бы они моментально отделялись зерна от плевел, локализуя только ценное. Именно это видение и этот ракурс восприятия себя и других через призму ценности позволяют ощутить единство и целостность со всем и всеми, где я есть продолжение всего, и все есть Продолжение меня. Это видение высвобождает сознание из ловушек ума, которые приобретаются при отождествлении себя с кем-то, и возвращает состояние спокойствия и умиротворения, где все уже идет так, как надо, в этом лучшем из миров. Именно о таком самоощущении я и веду речь. Я изначально есть ценность, сокровище, божественное создание, И каждый другой в моем мире также изначально есть ценность, сокровище и божественное создание, наделенное свободой быть кем угодно в этом мире, отыгрывая выбранные им самим сценарии в созданной им самим реальности. Свобода выбора каждого осознанного существа является его священным правом, которое проистекает от нашей истинной природы. В своих сессиях, когда мои клиенты проживают этот сакральный опыт единства и самоощущения себя ценностью, когда они соприкасаются со своей истинной природой, начинают происходить чудеса. Одно из них — это ясное и четкое видение причины того, почему с ними происходит то или иное в жизни и кто является создателем рая и ада в их реальности. Это настолько пробуждающий и бодрящий опыт, что все претензии к другим и к миру отпадают сами собой. Человек берет ответственность за свою жизнь и вступает на путь любви к себе. Появляется желание не просто плыть по реке жизни, позволяя подсознательным программам руководить балом, а сознательно выстраивать свой путь, который соответствует статусу сокровища. Ведь когда мы любим себя в истинном понимании, без чувства собственной важности, Мы автоматически передаем энергию любви вселенскому разуму, поскольку мы есть его продолжение. Чем больше мы любим себя, тем больше благодарности и признания мы посылаем источнику всех энергий за то, каким сокровищем мы являемся. Вот оно, единство с источником. Одним из проявлений любви к себе является следование своим истинным желаниям. Мы хотим реализации своего потенциала, счастья, любви, достатка, успеха, здоровья, красоты, богатства, признания, гармонии, внутреннего баланса и так далее. Мы хотим радоваться и наслаждаться собой и этой жизнью. И не зря мы стремимся к своим желаниям, ведь они есть отражение нашей внутренней ценности. Мы все хотим прекрасной, достойной жизни в любви, радости, счастье и изобилии, потому что мы все изначально сокровища и ценности, и наша природа просит своего, то есть жизни со вкусом счастья. Мы не имеем права предавать свои мечты, поскольку тогда мы идем наперекор своей природе, наперекор своей сущности, и тем самым предаем себя, не только подрывая свою самооценку, но и генерируя петли обратной связи результатов предательства своей божественной природы. Нас сверху никто не наказывает, мы это делаем сами, своими поступками, решениями и выборами. Все страдания, которые имеет человек в своей жизни, исходят от невежества, запутывания в иллюзиях и предательства себя. Но есть и хорошие новости. У нас внутри уже находятся все ресурсы для того, чтобы быть счастливыми, любимыми, реализованными, эффективными и богатыми за счет возвращения тех кусочков веры о себе, истинных, которые мы когда-то бессознательно раздали своим авторитетным взрослым в обмен на иллюзии о себе. Как грамотно это сделать на подсознательном уровне? Я раскрою этот секрет в третьей части. но для начала нам понадобятся знания, которыми я щедро поделюсь ниже. Основные тезисы шестой главы. Я-концепции — подсознательные убеждения о себе. Я-концепции генерируют ту реальность, которая удовлетворяет потребности я-концепции. Веришь во что-то нересурсное о себе подсознательно — И тебе жизнь это подтверждает регулярно. Ресурсное состояние является продолжением нашей природы. Это наша естественная вибрация и самоощущение, которое транслирует единство с источником всех энергий. В состоянии целостности и единства с источником мы способны освобождаться от подсознательного гнета нересурсных убеждений, негативных программ и деструктивных сценариев.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 эта пирамида описывает структуру личности и для того чтобы понять как устроена наша подсознательная система мы разберем структуру своего рода начинку личности человека причем эта структура одинаково работает как для единичной части личности внутреннего мира человека так и для человека в целом в разных контекстах его жизни то есть каждая из наших внутренних частей личности имеет представленную структуру пирамиды нейрологических уровней. Забегая вперед, могу сказать, что мы состоим далеко не из одной субличности. В нашем внутреннем мире миллионы и тысячи кусочков сознания, внутренних частей личности, каждая из которых наделена уникальной функцией. Внутри нас есть части, которые отвечают за нашу эффективность и реализацию потенциала, за нашу эволюцию и развитие, Есть части, которые нас критикуют и подбадривают, обвиняют и сожалеют, дисциплинируют и расслабляют, уберегают нас от опасности и сигнализируют, куда нам двигаться не нужно, раскрывают наш творческий потенциал, отдыхают и развлекаются, идут к целям, отвечают за коммуникацию, зарабатывают деньги, включают агрессию, когда требуется защита наших значимых критериев, мстят, любят, заботятся и оберегают, Воспитывают, ищут признания, хотят дружить, мечтают, создают и разрушают. Не зря многие мудрецы утверждают, что внутри нас целая вселенная. Работая на уровне подсознания, я могу с уверенностью сказать, что это так и есть. И сейчас мы рассмотрим структуру пирамиды нейрологических уровней. Рисунок 3, который вы можете увидеть в моей книге «Самоценность» на странице 51. Можно сказать, что каждая ступень — это полочка, на которой разложены и упорядочены составляющие элементы личности. Эта разработка относится к сфере нейролингвистического программирования, которая успешно применяется в психотерапии, коучинге, бизнесе и в любой сфере, где присутствует коммуникация. Каждый уровень пирамиды связан с другими и влияет на остальные в разной степени интенсивности. Степень влияния — зависит от иерархии и расстояния между уровнями. Изменения на верхнем уровне будут неизбежно влиять на подножие пирамиды, в то время как изменения на нижних уровнях не обязательно вызывают изменения на верхних. Отличный пример этого — функционирование иерархии любого общества. То, что происходит сверху, от главы государства, политической системы, законы, нормы, предписания — непосредственно повлияет на тех, кто внизу, то есть на простых граждан. Но изменение в жизни простого гражданина вряд ли окажет влияние на уровень верхушки, согласитесь. Итак, формирование каждого логического уровня в основном происходит снизу вверх. Каждая полочка пирамиды предназначена для хранения совершенно определенного сорта информации, то есть каждый логический уровень обозначает какую-то часть субъективного опыта. Рассказываю про уровни снизу вверх. Низший уровень — это уровень окружения, условия, среда обитания, предметы, люди, места, даты, сроки и все, что нас окружает. Это та квартира или дом, в котором мы живем, это машина и общественный транспорт, в которых мы передвигаемся, это тот курорт, на котором мы отдыхаем, это та работа, офис, где мы трудимся — и те люди, с которыми мы коммунициируем согласно нашим ролям в жизни. Контекст или уровень окружения является низшим логическим уровнем и практически не влияет на изменения в более верхних уровнях пирамиды. Уровень поведения — это все, что связано с деятельностью человека. Уровень, отвечающий на вопрос «что я делаю» и посвященный информации об изменениях и движениях. Поведение, действия — Это, собственно, самоактивность человека. Так как действие производится над чем-то, с чем-то, где-то или когда-то, этот логический уровень как бы впитывает в себя, как неотъемлемую составляющую, нижний уровень — окружение. В конечном счете, на двух этих уровнях — поведение и окружение — и происходит наша жизнь. На этих уровнях находится то, к чему в итоге сводится большинство наших целей — получение удовольствия, Переживания, эмоций, общение, деньги, секс, изучение чего-то интересного. При этом становится понятно, чтобы изменить уровень окружения, необходимо поменять уровень действий. Как в свое время сказала великая Коко Шанель, чтобы иметь то, чего вы прежде не имели, нужно делать то, чего вы прежде не делали. Уровень способностей, стратегий. Это уровень ресурсов, умений и навыков, которыми мы располагаем. Это наши внутренние компетенции, способности и перечень «могу». Наши «могу» определяют наши действия и тем самым оказывают влияние на наше окружение. Очень характерный пример этого – знание и умение говорить на иностранном языке. Когда я преподавала в университете, мое знание испанского языка – оказало решающее влияние на выбор моей кандидатуры в качестве переводчика для прибывшей делегации из Мексики. Это событие впоследствии также повлияло на то, что меня пригласили поработать в автономном университете города Керетаро по обмену, где я преподавала русский язык для мексиканцев. Мой уровень способностей оказал влияние на уровень моего поведения. Я преподавала русский язык, а не английский и испанский, как это было в России. и кардинально поменял мой уровень окружения. Я оказалась на долгий период проживания в теплой солнечной стране. Следующий уровень – это уровень убеждений и ценностей. Это то, о чем человек говорит, когда отвечает на такие вопросы, как «почему я это сделал?», «почему для меня это важно?». Эти вопросы обнажают убеждения человека и делают более понятными для него самого его ценности. Это глубокий уровень, структурирующий опыт человека как личности на всех этапах его развития. Убеждения и ценности формируются под действием разных факторов — семья, школа, окружение, среда, культура и так далее. Мы не осознаем, когда авторитетные для нас люди оказывают влияние на наше мироощущение и мировоззрение. И вот мы уже носим в себе их ценности и убеждения, которые по наитию считаем своими. Так многие ценности, удобные для какого-то эгрегора, системы или политического режима, встраиваются населению с пеленок, И я называю такие ценности социальными. Идеи и ценности общества буквально пропитывают неокрепшие умы детей, как сладкий сироп проникает в бисквитные коржи, меняя их структуру и состав. И чьи-то идеи и ценности – могут с легкостью становиться вашими, влияя на курс и смысл вашей жизни. За идею люди готовы сражаться, жертвовать собой и другими, менять коренным образом свою жизнь, испытывая лишения и удары судьбы, уровень способностей, поведения и окружения. Если этого требует то, во что человек верит. Но есть еще значимые ценности самого человека, с которыми он уже приходит в этот мир. Я их называю пазликами души личности. Это родные, нерушимые ценности, которые подсознательно руководят человеком в его жизни, заставляя делать тот или иной выбор. Это ценности, которые непосредственно связаны с его миссией в этом мире. На сессиях по предназначению я помогаю клиентам осознать их личные ценности, которые дают возможность лучше понять себя и свое место в этом мире. Этот опыт буквально отшелушивает все наносное, прилипшее и чужеродное в ценностной матрице человека, позволяя ему увидеть свою суть и смысл жизни. Следующий уровень — это уровень идентичности, я-концепции. И вопрос на этом уровне — кто есть я? Наши убеждения приходят от идентичности, с которой ассоциируется наше сознание. Этот уровень соответствует той роли, которую мы преимущественно исполняем. Это представление человека о себе, о том, какой он и как он строит отношения с внешним миром. Осознанность человека, понимание своей идентичности и картины мира дают ему возможность управлять своей жизнью. Сознательно меняя идентичность, я-концепцию, убеждения о себе, мы меняем наши ценности, верования, способности, действия, поведение и уровень окружения. Этим принципом я успешно пользуюсь в своей работе и вижу, какие потрясающие результаты получают в жизни мои клиенты, которые в результате нашей совместной деятельности трансформировали свои ограничивающие и нересурсные убеждения о себе, свои я-концепции. Они заменили их на свои, родные и природные, наполненные силой и уверенностью в себе я-концепции. Например, я есть ценность, сокровище, обладающее божественной природой создания, достойное всего самого лучшего в жизни. Помните, мой мир есть продолжение меня. В своем мире, позволяя себе больше, излучая любовь и веру в себя, мы переключаемся на более ресурсные туннели реальности, которые являются продуктом творения сознания нашей личности. Как это происходит, Я расскажу в следующей главе. Завершает пирамиду нейрологических уровней Роберта Дилтса уровень миссии, возвышающийся над уровнем идентичности. На данном рисунке он не отмечен. Уровень миссии — это духовный уровень. Он относится к нашему ощущению чего-то, что выходит за рамки привычного видения себя самого. Этот уровень относится к тому, что может являться чистым сознанием или духом личности, выходящим за рамки его отождествления с той или иной «я» концепцией. Миссия гораздо шире и объемнее, и она распространяется на более масштабные системы, к которым относится идентичность. К примеру, такие идентичности, как «я», «жена», «мама», «дочь» удовлетворяют миссии более глобальной системы под названием «семья». В системе логических уровней верхние уровни всегда неизбежно управляют нижними уровнями. Изменения на более низком уровне не обязательно влекут за собой изменения на более высоком, а вот изменения на верхнем уровне обязательно приведут к изменению на более низком. Например, изменения в ценностях и убеждениях влекут за собой изменения в поведении. А в качестве примера того, как прекрасно работает пирамида нейрологических уровней, Я расскажу небольшую притчу, которая для меня стала неожиданным открытием на просторах всемирной сети, к сожалению, без упоминания об авторе. Жила-была чайка. Она отличалась от своих собратьев абсолютно черным оперением. В своей стае она была самой зоркой и выносливой птицей. И вот пришли очень трудные времена, наступили невиданные для тех мест морозы. Многие птицы не выдерживали таких холодов и погибали. И только черная чайка осмеливалась летать над сильными порывами ледяного ветра и ловить редкую рыбу. Благодаря мужеству и храбрости чайки ее сородичи выжили, ведь она делилась с ними добычей. Птицы относились к ней с большим уважением, но все равно она была несчастлива. «Почему я родилась черной и одинокой?» «Почему я не такая, как все?» «Уровень идентичности. Я черная, одинокая, не такая, как все». «Я никогда не смогу быть счастлива и иметь семью», часто говорила она себе, сидя в одиночестве. Ограничивающие убеждения чайки, порожденные нересурсной я-концепцией и предположительно верой в то, что «не такая, как все, никому не нужна». Чайка долго страдала. уровень поведения, вытекающий из уровня идентичности, и, наконец, решила лететь в далекие края в надежде найти похожих на нее птиц. Она надеялась хотя бы там встретить своего избранника, но перед этим она решила поговорить с самой старой и мудрой чайкой. «Почему ты хочешь улететь?» — спросила та ее. «Ведь стая любит тебя. Чайка не видит любви из-за зауженного туннеля реальности». порожденного нересурсными убеждениями о себе уровня «я» концепции. Кто захочет иметь детей от черной чайки? В этой фразе уже фонит ограничивающие убеждения, типа «от черной чайки не хотят иметь детей, потому что она какая-то не такая». А я мечтаю иметь семью и стать матерью. Уровень ценностей другой субличности чайки с идентичностью «я» мать. Зачем тебе семья и дети? — спросила старая чайка. «Глядя на своих детей, я буду чувствовать себя самой счастливой чайкой в мире. Уровень ценностей. Они будут очень сильными и крепкими, и я смогу гордиться тем, что дала им жизнь. Уровень миссии. Для этого не стоит лететь в дальние страны. Любой будет счастлив стать твоим избранником, ведь ты спасла жизни многих птиц». Мудрая чайка ломает ограничивающие убеждения черной чайки о том, что она какая-то не такая, указывая ей, что она та, которая спасла жизни многих птиц, что она герой. «Ты принесешь замечательное потомство, которое будет таким же выносливым, и все наши следующие поколения станут более сильными и жизнеспособными», произнесла мудрая птица. Уровень миссии. Черная чайка поблагодарила ее... и взвилась в небо. Она стремительно летела над безбрежным морем, и ее сердце переполняло радость. Она избранная. Уровень идентичности «я избранная» — это новая ресурсная «я» концепция, заменившая прежние убеждения о себе и автоматически изменившая туннель реальности чайки. Прошли годы, стая черно-белых чаек разрослась, и люди стали слагать легенды об этих удивительных сильных птицах. А черная чайка прожила долгую и счастливую жизнь. Лишь однажды вспомнила она о своих прежних страданиях. Это был день, когда она рассказала своим детям, какие они необыкновенные. Грамотная работа с нейрологическими уровнями творит чудеса. Когда представления человека о самом себе изменяются на ресурсные «я-концепции», автоматически меняются его ценности и убеждения о себе, мире и о других, меняются его способности, поскольку вера в себя и в новое знание о себе формирует комплекс неизведанных прежде нейронных маршрутов, а следовательно, открывает новые возможности в нашей жизни, изменив наше поведение, которое окажет влияние и на уровень нашего окружения. Что и кто окружает людей, которые преданно греют внутри знания о том, что они есть ценности, сокровища и божественные создания, достойные всего самого лучшего в этой жизни? Просто позвольте себе почувствовать эти легкие и приятные вибрации вместе с ощущениями неги и расслабленности в теле, как от вкусного и пряного вина – под приятную и будоражащую настроение музыку на удобном, теплом и широком диване, на котором можно вытянуться в свое удовольствие. Ценность и сокровище. Какой мир у этих людей? Что их окружает? Как они себя ведут? Во что верят? Как к ним относятся другие, ощущая их ценность, которая из них льется? «Мой мир есть продолжение меня». Осознав себя драгоценностью, такие люди начинают практиковать любовь к себе как к созданию, наделенному божественной природой. Они открывают для себя новые горизонты и возможности, которые прежде были для них закрыты. Ведь в туннеле реальности личности, которые верят, что «я плохая», не будет ресурсов, признания, радости и любви, будут только лишь подтверждения своего плохишества, чувства вины, обиды, и самоистязания. А что будет в туннеле реальности у сокровища? Нарисуйте в воображении свою картину того, кто чувствует, излучает знание о том, что является ценностью, сокровищем и божественным созданием и дышит этим знанием. Нравится? Очень нравится. Потому что это наша истинная природа, так как мы продолжение вселенского разума, В каждом из нас проявляются его грани. И с моей точки зрения, основные страдания человека происходят от предательства себя, своей истинной природы, нелюбви к себе, непринятия своих проявлений, самобичевания, невежества и прозябания в дыре жизни с игнорированием того потенциала, с которым пришел человек сюда. Действуя таким образом, мы предаем и топчем то великое продолжением, чего являемся. Осознайте эту мысль. Основные тезисы седьмой главы. Мы внутри представляем собой вселенную из тысяч отдельных кусочков сознания, наших внутренних частей личности. Каждая часть личности имеет свою я-концепцию и выполняет свою уникальную функцию во всей системе, согласно своей идентичности. Пирамида нейрологических уровней дает описание структуры отдельной части личности и человека в целом. Верхние уровни пирамиды, миссия и уровень идентичности оказывают сильное влияние на нижние уровни пирамиды, ценности, способности и стратегии, поведение и окружение. Каждая часть личности генерирует собой свой туннель реальности. Возвращая себе природные «я» концепции, я есть ценность, сокровище, божественное создание, достойное всего самого лучшего в этой жизни, мы автоматически переключаемся в ресурсные туннели реальности. Глава восьмая. Части личности и туннели реальности, которые генерируют наше «я». Смотрели ли вы комедию Чаплина под названием «Огни большого города»? В этом фильме «Маленький бродяга» встречает миллионера, обладающего двумя совершенно разными личностями: щедрого сострадательного пьяницы и жадного, слегка параноидального трезвого человека. Такие кардинально разные смены поведения могли бы показаться зрителю клиническим сумасшествием, если бы не известный в наше время, но не во времена Чаплина, секрет. Переключение личности миллионера определяется химическими процессами, происходящими в его головном мозге. Российский философ, мистик, писатель и основатель Института гармоничного развития человека Георгий Гурджиев утверждал, что в каждом из нас уживаются разные личности. Сейчас эту поразительную идею разделяют многие ученые-психологи и нейрологи. Как указывает Гурджиев, «я, которая усиленно трудится, кажется отличным от «я», которая страстно и с наслаждением занимается любовью, а третье «я», которое иногда выходит из себя по незначительным поводам, кажется третьей личностью, и так далее. И в этом нет ничего метафизического, так как даже энцефалограммы позволяют это зафиксировать. Доктор Фрэнк Патнем из Национального института здравоохранения обнаружил, что в экстремальных случаях множественной личности а только такие экстремальные случаи и признает ортодоксальная психиатрия, каждая из личностей соответствует отдельный тип мозговых волн, как если бы исследователи переносили электроды с одного испытуемого на другого. Ученик Милтона Эриксона, доктор Эрнест Росси, определяет эти отдельные личности как ситуативные информационные системы. В трезвом и пьяном состояниях Мы не только представляем две разные личности, как миллионер из фильма «Чаплина», но и имеем разные информационные банки, разную память. Вот почему многие отмечают, что, протрезвев, не могут вспомнить события, происходившие с ними в пьяном состоянии, но эта память чудесным образом возвращается к ним во время следующего опьянения. Я также частенько наблюдала за тем, как люди могут напрочь забывать какие-то фразы, либо незначительные обещания, которые они давали, либо клясться в том, что они такого точно не могли сделать, хотя свидетели утверждают обратное. А всего-навсего сознание переключилось в другой волновой диапазон, соответствующий другой части нашей личности, с другим банком памяти. Наши эмоциональные состояния являются переключателями из одной части личности в другую, запуская в головном мозге химические процессы которые связаны с нейропептидами. Теперь понятно, почему мы склонны вспоминать счастливые моменты нашей жизни, когда мы счастливы, и несчастливые, когда мы расстроены. Тело и сознание являются частями одной системы. Я бы даже сказал, они являются единой психосоматической единицей. Поэтому излучаемые нашим мозгом убеждения и установки имеют свой эмоциональный рисунок, который непосредственным образом оказывает влияние на наше тело благодаря нейропептидам, вырабатывающимся гипоталамусом. Краткий обзор нейропептидов даст более точное понимание, как наши мысли-эмоции меняют химию, гормональную начинку нашего тела и само наше тело. Гипоталамус — это отдел головного мозга, похожий на мини-фабрику. Там вырабатываются определенные химические вещества — соответствующие эмоциям, которые мы проживаем. Эти вещества называются нейропептидами. Они составляют последовательность аминокислот. По большому счету тело — установка, производящая 20 видов аминокислот, которые образуют его физическую структуру. В гипоталамусе протеины меньшей определенной массы называются пептидами. Они составляют нейрогормоны, которые соответствуют нашим повседневным эмоциональным состояниям. Одни отвечают за гнев, другие — за печаль, третьи — за ощущение себя жертвой, четвертые — за чувство вины. Есть также гормоны вожделения, радости и так далее. Химические вещества соответствуют каждому эмоциональному состоянию, которое мы переживаем. И в тот момент, когда мы испытываем чувства, в нашем теле, а точнее в мозге, Гипоталамус мгновенно вырабатывает нейропептиды, отвечающие за эмоции, и выпускает их через гипофиз в кровь. Они сразу же отправляются к различным железам, разным частям тела. Так как нейропептиды проникают практически во все жидкости в организме, кровь, лимфу, цереброспинальную жидкость и так далее, а также в промежутке между нейронами, нейропептидная система действует медленнее но масштабнее чем центральная нервная система у каждой клетки тела есть внешние рецепторы в одной клетке могут быть тысячи рецепторов расположенных на ее поверхности они выполняют функции связи с внешним миром и когда нейропептид закрепляется на клетке благодаря рецепторам он становится буквально ключом вставленным в замок он прикрепляется к поверхности рецептора и раздражает его, посылая клетке сигнал соответствующей эмоции. В момент соединения пептидов с клеткой происходит ее изменение. Рецептор, на котором прикреплен пептид, запускает каскад биохимических явлений, который способен изменить даже ядро клетки, изменив тем самым всю клетку. Получается, что регулярно излучаемая нами эмоция изменяет наш гормональный фон, меняет внутреннюю химию клетки и преобразует наше тело. Это дает психосоматическое объяснение всем болезням и заболеваниям, ведь по сути триггером заболеваний является эмоциональное состояние, подкрепленное мыслью. Взгляните на свое тело. Вы им довольны? Оно здорово? Какие ваши регулярные мысли и эмоции кормят ваше тело? При этом нейропептиды обладают любопытным дуализмом, который напоминает дуализм фотонов и электронов в квантовой механике. Эти квантовые модели, если вы помните из современных экспериментов, иногда ведут себя как волны, а иногда как частицы. Точно так же нейропептиды иногда ведут себя как гормоны, химические вещества, вызывающие изменения функционирования организма, прикрепляясь к клеткам и меняя их химию, а иногда как нейропередатчики — химические вещества, вызывающие изменения функционирования головного мозга. В функции нейропередатчиков, вырабатываемых нашими эмоциями, нейропептиды буквально переключают человека из одной части личности в другую. Отдельные личности или информационные системы, существующие в обычном человеке, формируются на основе импринтинга, а иногда даже передаются по наследству в виде незакрытых родовых программ или опыта прошлых воплощений. И с точки зрения нейронауки, такие личности представляют собой сеть биохимических рефлексов в коре головного мозга. Есть осознаваемые и неосознаваемые теневые части личности. Каково их общее число, никто точно не может сказать, но я могу с уверенностью заявить, что у каждого человека – Огромное количество частей личности в метафорическом языке описания его внутренней системы. К примеру, на сессиях по проработке обид, когда я прошу клиента пригласить на сцену внутреннего мира все части личности, которые испытывают обиду, начиная с пренатального периода до настоящего момента, я сталкиваюсь с тем, что у некоторых моих клиентов число вышедших субличностей превышало несколько тысяч. Это не говорит о том, что человек при этом проявляет характеристики диссоциативного расстройства идентичности, раздвоения личности. Абсолютно нет. Это говорит о том, что в каждом из нас есть разные части личности. И это нормально, поскольку каждая сфера нашей жизни диктует нам необходимость проявляться по-разному. При активизации различных субличностей человек может очень сильно меняться. Меняется его поведение, мысли и желания — ценности, взгляд на мир и других людей. Его проявления в разных сферах жизни могут быть совершенно разными. Человек порой преображается до неузнаваемости. Один и тот же человек может быть молчаливым при общении с глазу на глаз и говоруном-заводилой в большой компании. Где-то он чистюля педант, а где-то безалаберный неряха. При этом важно помнить, что каждый отдельный человек является достаточно сложной системой, состоящий из своих подсознательных программ и настроек. Каждый человек — это целая вселенная, и проявляется эта вселенная по-разному к каждому другому индивиду в мире, согласно тому, на что запрограммировано голографическое зеркало этого другого в спайке с нашими внутренними настройками. То есть другой человек, воспринимаемый нами через наши фильтры, проявляется в каком-то своем особом поведении по отношению к нам, согласно тем настройкам, которые есть в нас. Не зря говорится, что все, что вы видите во мне, есть в вас, иначе бы вы не смогли это узреть. Мы воспринимаем только то, что есть в нашей базе данных. Другими словами, мы смотрим на мир через свои фильтры и можем видеть в других только то, что есть в настройках нашей системы. Наверняка вы за собой замечали, что с разными людьми вы ведете себя по-разному. как будто что-то вас переключает быть милым и приветливым с одними, требовательным и строгим с другими, подозрительным с третьими, эмоциональным с четвертыми и так далее. Все мы — продолжение единого информационно-энергетического поля, и как части этого поля мы оказываем влияние друг на друга. Это очень хорошо иллюстрируется на примере психодинамической группы, где воссоздается мини-модель социального общества. Группа из 12 незнакомых людей собирается под руководством психолога-психотерапевта и демонстрирует модель социального поведения, взаимодействия, реакций, диалогов и эмоций. В принципе, в психодинамической группе каждый участник может со стороны посмотреть на свои части личности, которые отражаются в участниках группы. Интересны инсайты людей, проживающих подобный опыт, которые видят в незнакомцах своих близких людей, родственников и родителей и осознают причины их поведения по отношению к ним, поскольку в психодинамической группе каждый участник получает обратную связь на свое поведение или высказывание. Таким образом, люди получают возможность увидеть неэффективные или невротические модели поведения, обнаружить их причины, осознать их, а следовательно, изменить. Как я уже говорила, триггером для перехода из одной части личности в другую — является состояние, которое передает сигнал на выработку соответствующих нейропептидов. Они оказывают влияние на тело и на само функционирование нашего мозга, переключая сознание на другой волновой формат и предоставляя доступ к ресурсам и туннелю реальности, заложенной в базе данных субличности. Каждое переключение нашего сознания из одной части личности в другую осуществляет автоматический переход из одного туннеля реальности в другой. В своей книге «Выход из матрицы» или «Как обрести силу и создать жизнь, достойную сокровища», я привожу подробные исследования на базе квантовой физики и нейробиологии о том, как создается реальность нашим сознанием при помощи мозга. Наше сознание жонглирует реальностями благодаря фокусу внимания, мгновенно, и в большей степени неосознанно перескакивая с одного поля возможностей в другое. Вы наверняка замечали, что мир кажется печальным, давящим, нелюбящим, а ситуация безвыходной и безнадежной, когда вы находитесь в нересурсном состоянии. Это фильтры восприятия туннеля реальности, создаваемого нашей частью, которая не верит в себя и не доверяет миру, Вселенной. Если перенести фокус внимания человека в такой картине мира в ресурсное состояние, происходит смена эмоций и переключение уже на другую часть личности, которая имеет более ресурсные убеждения и резонирует на частоте более высокой вибрации, соответствующей излучаемой эмоции. Самое время вспомнить мультиверс Хью Эверетта, либо, другими словами, многомировую интерпретацию квантовой механики. Согласно словам американского физика Хью Эверетта, создавшего квантовую теорию параллельных миров, мы живем во Вселенной, точнее в мультивселенной, где постоянно рождается и ответвляется множество последовательных миров, в каждом из которых присутствует другая версия нас. Мультиверс Эверетта предполагает существование в некотором смысле параллельных Вселенных, в каждой из которых действуют одни и те же законы природы, и которым свойственны одни и те же мировые постоянные, но которые находятся в различных состояниях. Еще раз, в разных состояниях. Состояние бытия или проживаемые эмоции является вибрационным фоном, своего рода начинкой той реальности, которая соответствует волновым колебаниям эмоции, исходящей из личности, наделенной сознанием. Я есть центр и ядро своего мира. Сознание отдельного «я» творит свою реальность. А поскольку мы есть продолжение вселенского сознания, которое в условиях материального мира условно дробится на частички, то есть нас, то почему бы не предположить, что на данном материальном уровне наше сознание претерпевает подобное дробление на субличности по образу и подобию. И при этом каждая часть личности транслирует соответствующий туннель реальности, окрашенный начинкой того сознания, из которого соткана я-концепция этой части личности. Тогда получается, что весь мультиверс мы носим внутри себя, что очень сильно перекликается с воззрениями мудрецов, утверждающими, что внутри нас уже есть вся Вселенная с микро- и макрокосмосом. Представьте на минуточку, что если бы весь ваш мир, те туннели реальности, в которых вы живете, все люди, с которыми вы общаетесь, случайно встречаетесь, соприкасаетесь, все это было бы вашим собственным кино, которое вы проигрываете по неосознанно созданному вами когда-то давно сценарию. А все люди вокруг — это лишь исполнители ваших подсознательных сценариев, призванные сыграть для вас ту роль, которая требуется. чтобы помочь вам вернуть себе себя. Просто представьте. Вы в своем кино, другие в своем, являясь продолжением единства, плавно и гармонично, неосознанно отыгрывая четкие роли друг для друга, чтобы прояснить важные смыслы друг для друга, чтобы как через увеличительное стекло показать друг другу, что внутри вашей системы находится в дисбалансе, где происходит нарушение любви и ценности себя, где ваши представления о себе, о мире, о других, проседают. Ведь вы являетесь центром и ядром своего мира. Как только вы обесценили себя, других, проявили нелюбовь к себе, другим, приходит обратная связь от мира в виде боли, дискомфорта, страдания, но с позитивным намерением. Во имя того, чтобы вы опомнились, ведь когда под угрозой ядро системы, вы включаются риски для всей системы. Вы есть ядро своего мира, и эти другие всего лишь милостиво зеркалят вам тот сценарий, в котором увяз кусочек вашей души, то, что внутри вас нуждается в исцелении, то, что не соответствует истине, что внутри было искажено иллюзией, где случился сбой системы, связанный с предательством себя. Ибо все коренные причины того, что происходит с нами в жизни, Находятся внутри нас. Не ищите виноватых на внешнем плане. Люди на внешнем плане просто очень скрупулезно и ответственно исполняют ваши подсознательные сценарии, чтобы погрузить вас в те состояния, которые соответствуют вашим незакрытым программам и импринтам на подсознании. Ведь когда вы прорабатываете это в своем внутреннем мире, экологично закрывая эти программы и импринты, вы возвращаете себе себя. а именно кусочки своей души которые застряли в этих программах обычно человек не осознает что что то не так во внутреннем мире а тем более на уровне подсознания пока не произойдет болезненное столкновение с внешним миром либо в виде ситуаций событий либо в коммуникации с людьми такие столкновения обычно причиняют страдания тому для кого они созданы они выбивают из обычной колеи но такие ситуации имеют очень позитивные намерения. Они нам маркируют, что следует скорректировать в себе, что требуется почистить, убрать во внутреннем мире, чтобы жить в гармонии с собой и с окружающим пространством. Любая система стремится к балансу, обнулению и стабильности, а закрытые подсознательные программы и негативные ограничивающие убеждения — это слабые звенья системы, которые выплывают в нашей жизни с одной благой целью – промаркировать, что не так, устремить наш фокус внимания на то, что мы не осознаем, от чего бежим в невежестве. Ведь когда все так, то и на душе хорошо, и в жизни прекрасно. Созданный нами мир реальности и другие люди в нем как бы показывают через увеличительное стекло проекцию нашего внутреннего мира, Любая система стремится к балансу и гармонии, поэтому через обратную связь от мира мы получаем сигналы «А туда ли я иду?», поскольку наша основная задача — прийти к полноценности, которая заключается в единстве всей картины собранных пазлинок, кусочков нашей души. Именно это и является целостностью нас самих. И благодаря этой целостности мы обретаем свободу, и возможность перехода на более высокую ступень эволюции сознания. Основные тезисы восьмой главы. Тело и сознание — части одной системы. Наша подсознательная система представляет собой целую Вселенную из разных частей личности. Каждая наша субличность имеет свою «я-концепцию» и выполняет сугубо свою функцию, согласно своим сценариям и убеждениям. Каждая часть нашей личности генерирует собой свой туннель реальности, который соответствует я-концепции этой субчасти. Нейропептиды, вырабатывающиеся под воздействием определенной эмоции, отвечают за приключения из одной части личности в другую. Наше внутреннее состояние является начинкой создаваемой нами реальности. поскольку именно наше состояние определяет то, в какой части личности мы сейчас находимся. Мы жонглируем туннелями реальности каждый раз, когда переключаемся в другую часть своей личности. Мы друг для друга выполняем функцию исполнителей подсознательных сценариев, погружая человека своим поведением в то состояние, в котором когда-то произошло его предательство себя. Тем самым другие, зеркалят нам, что не так внутри нас, давая нам возможность вернуть кусочки себя через сакральный опыт трансформации. Глава 9. Все не так, как кажется на самом деле. Сакральные истины. Дорогой читатель, есть ли в вашей жизни опыт командировки либо деловой поездки с определенной целью в другой город или даже страну, Случалось ли вам испытать на себе опыт приключения, где вы попадаете в незнакомую вам среду с другим укладом жизни, либо даже традициями, где вы наблюдаете удивительную атмосферу другого мира, который настолько поглощает ваше внимание, настолько увлекает, разрывая шаблон обыденности, что можно даже забыть, а зачем вы здесь оказались на самом деле. К примеру, представьте молодого человека, который приехал на роскошный курорт заключить важный для него договор, но под воздействием праздничной карнавальной атмосферы настолько погрузился в действие происходящего, что стал соучастником преступления. Затем, вовлеченный в авантюру, парень бросился в бега, оказался на другом материке, уже абсолютно не вспоминая, а с какой целью вообще он приехал в тот роскошный отель. Этот пример наилучшим образом демонстрирует, что происходит с нами, когда мы приходим в очередную командировку на планету Земля, получив транспортное средство в новых условиях среды, наше материальное тело. Мы не помним, зачем мы здесь оказались и какова наша изначальная цель. Нам с рождения встраивают другие истины и знания о себе и о мире. Нас адаптируют к социальным условиям жизни, где считается, что самую большую ценность составляют власть, деньги, популярность, успех и триумфы. С точки зрения правил материального мира так оно и есть. Но, по сути, наш опыт жизни в виде успехов, триумфов, денег, достижений, семьи, детей, родителей, мужей и жен — это лишь фон, декорация, которая умело вплетается в единую мозаику смыслов нашей командировки, цель которой — возвращение себя себе. Где каждое значимое событие, каждый человек в нашей судьбе помогает нам через негативный или позитивный опыт обретать себя если вы рассмотрите коммуникацию с любым человеком через этот фильтр то поймете что практически все время благодаря другим людям мы оказываемся в ситуации выбора идти по дороге верности либо предательства себя мне приходится только аплодировать стоя этой безукоризненной системе мироздания которая каким то необъяснимым образом создает такую мозаику событий из решений разных людей чтобы отыграть для нас нужный сценарий, чтобы пробудить в нас то самое состояние, которое является всего лишь начинкой первоначального события, где застрял кусочек нашей души, когда мы неосознанно предали себя, поверив во что-то нересурсное о себе. Как если бы наше собственное «я» издавало крик о помощи в виде единственно доступного инструмента, проживаемого состояния, которое бурлит в душе, когда что-то идет наперекосяк и выбивает из колеи. Причем это предательство могло произойти не в этом воплощении и не в этой форме. Оно могло тянуться из родовых программ в другом времени и пространстве. Но сценарий предательства циклично повторяется в нашей жизни, вызывая в нас то же самое состояние, в котором изначально увяз кусочек нашей души. И этот сценарий исполняют для нас наши близкие и знакомые с одной лишь целью. погрузить нас в то самое состояние, чтобы переключить наше внимание на действительно важное и вернуться к себе, к нашим изначальным истокам истины, что я есть ценность, сокровище, божественное создание, достойное всего самого лучшего в этой жизни. К своему удивлению, подтверждение этой теории, которая опирается не только на мой персональный опыт, но и на тысячи часов сессий с клиентами, я нашла в откровениях Роберта Манро в его книге «Окончательное путешествие». В первой главе своей книги я уже ссылалась на работы Монро, в которых автор очень подробно рассказывает о своих внетелесных путешествиях. Но то, что он описал в своей последней книге, очень перекликается с моим собственным опытом и опытом моих клиентов на сессиях, когда они находят первопричину того, почему происходит с ними что-то нересурсное в жизни, освобождаясь от сковывающего их сценария и возвращая себе себя. Мое внимание привлек интересный факт того, как Монро в поисках основ истины пришел к тому, что существует некое разделение нашего сознания, которое он назвал «я тут» и «я там». Согласно автору, «я тут» — это наше воплощение в данном материальном теле, на планете Земля. которое неразрывно связано с «я там», более великим и целостным, состоящим из всего прожитого опыта эволюции нашего сознания в разных формах бытия. Некоторый опыт нашего сознания в разных формах имеет незаконченность, своего рода незавершенность, поэтому «я там» намеренно посылает себе в форме «я тут» тот опыт, который необходим, чтобы закрыть тоуты И вернуть себя себе. Более подробно о тоутах я рассказываю в своей книге «Выход из матрицы» или как вернуть свою силу и создать жизнь достойную сокровища. Чтобы не исказить идею автора, я приведу отрывок из книги Роберта Манро «Окончательное путешествие». Единственная разница в том, что трансформационный опыт возвращения себя себе автор получает не через транс и гипноз, как во время моих сессий. а через внетелесные путешествия, имея возможность соприкоснуться с собой в других воплощениях и тем самым закрыть гештальт тоут, вернув себя себе. Вернемся, однако к новым событиям моей жизни, влиянию внетелесных переживаний на физическую личность. Мой левый мозг настаивал на том, что раздражающие физические симптомы вызваны какой-то важной подробностью. которую я упустил из виду, и я гадал, не могут ли они служить ключом к неведомой основе. Передо мной открывались две возможности. С одной стороны, теперь, вооружившись более подробными познаниями, я мог вернуться к самым началам и пройти тот же путь, внимательно осматриваясь вокруг. С другой стороны, я мог спокойно улечься на чудесное мягкое облачко и продолжать размышлять. А что если? Первый подход показался мне более конструктивным. Я принял окончательное решение и вышел из фазы уже на следующую ночь около трех часов утра. Воспользовавшись методом переключения, я сместился к самой ранней по времени точке своих осознанных воспоминаний и тут же ощутил вибрирующий сигнал. Последовав за ним, я наткнулся на хорошо запомнившуюся сцену, Позади чувствовалось присутствие кого-то очень близкого, вроде брата. Мне показалось, что он взволнован. Затем мое внимание привлекла фигура человека, лежавшего лицом вниз посреди пыльной дороги. Он был очень молод, не старше восемнадцати. Вокруг шла битва. Пять-шесть десятков людей в коротких коричневых тогах с белыми кожными поясами сражались примерно с таким же числом темнокожих бородатых людей невысокого роста. но, похоже, невероятно сильных. И те, и другие были вооружены короткими мечами, копьями и круглыми щитами. Кругом раздавались выкрики, стоны и вопли, слышался лязг металла, все было затянуто клубами пыли, повсюду лилась кровь. Мне показалось, что солдаты в белых поясах терпят поражение. восемнадцатилетний летний юноша, который также носил белый пояс, отчаянно пытался подняться на ноги, но ему мешало копье, пригвоздившее парня к земле. Оно вошло ему в спину, пронзив тело насквозь и застряло глубоко в земле. Юноша слабел, его движения замедлились, а потом он замер неподвижно. Я неожиданно вспомнил, что много лет назад ощущал боль вонзившегося в спину копья, но сейчас все было как-то иначе. Я обернулся к находившемуся рядом человеку, и сразу заметил, что он очень переживает. Я спросил, понимает ли он, что случилось. Он кивнул, развернулся, двинулся прочь и исчез. Оставалось только одно — попытаться помочь. Я склонился над юношей и предложил ему встать. Заметив, что его голова, нет, нематериальная, отделилась от тела, я вытянулся, схватил его и потянул на себя. Он без труда выскользнул из своего тела. Я велел ему стоять на месте. Он замер, осматриваясь по сторонам и наблюдая за продолжавшимся сражением, а затем увидел лежавший у его ног меч. Нагнувшись, он пытался схватить его, но рука прошла сквозь металл. Он был озадачен, но снова попробовал взять меч. Я посоветовал ему оставить напрасные попытки, и он метнул на меня сердитый взгляд. — Я должен сражаться. Там гибнут мои товарищи. Я сказал, что он мертв и уже не сможет им помочь. — Что ты несешь? Я по-прежнему силен, и я продолжаю мыслить. Я указал в сторону, на дорогу, где в луже растекавшейся крови неподвижно лежало его материальное тело. Он обернулся, и ошеломленно уставился на него, затем недоверчиво наклонился, внимательно изучил лицо покойника и посмотрел на меня. «Но... но... но ведь я жив, я не умер!» Я спросил, что с ним случилось. Он принялся сбивчиво объяснять, хотя все его внимание было по-прежнему приковано к сражению. «Мы шли маршем по этой дороге, Искали врагов и собирались вступить с ними в сражение. Раздались крики, и меня ударило в спину. Я свалился в пыль и никак не мог подняться, словно что-то удерживало меня у земли. Что было потом? Я почувствовал какую-то слабость и решил передохнуть. Тут я услышал, как ты меня зовешь, что-то щелкнуло, и я поднялся. Я вновь показал лежавшее в пыли тело. Он бросил на него короткий взгляд и опять посмотрел на меня. «Но это неправда. Если я умер, то как могу стоять здесь и говорить с тобой?» Тогда я предложил ему попробовать вернуться в битву, и это стало моей ошибкой. Он тут же метнулся в самую гущу, где беспорядочно сверкали мечи и копья. Ему не удалось увернуться от резкого взмаха меча, но клинок просто прошел сквозь юношу не причинив ему никакого вреда. Парень завороженно застыл на месте. Через мгновение сзади на него бросился какой-то невысокий бородатый мужчина. Они сцепились и упали, осыпая друг друга пинками. Я не сразу сообразил, что этот бородач тоже пал в битве и расстался со своим материальным телом. Думаю, они оба могли бы целую вечность кататься по земле, пытаясь задушить друг друга. Я подошел к этой воинственной парочке и крикнул им, чтобы они не тратили силы понапрасну. Я твердил, что они оба уже мертвы и потому просто не могут убить друг друга снова. Мне пришлось повторить это несколько раз, прежде чем они наконец-то поняли, о чем речь, остановились и поднялись на ноги. Бородач, впрочем, тут же рухнул на колени, склонился и коснулся лбом земли, бормоча какую-то нечленораздельную молитву. Юноша озадаченно смотрел на него, потом перевел взгляд на меня. «Он думает, что ты Бог. Это правда?» «Нет», — ответил я. «Просто друг». Юноша ощупал то место, куда вонзилось копье. «Ни раны, ни крови. А ты точно не Бог?» Я рассмеялся, покачал головой и сказал, что мне уже пора идти. Сражение близилось к концу — Из упавших и истерзанных тел поднимались все новые фигуры. Очень скоро это место будет переполнено погибшими, и на всех лицах застынет ошеломленное выражение. Юноша коснулся моей руки. «Можно пойти с тобой?» Я заколебался, но что-то подтолкнуло меня изнутри, и я принял решение. Взяв юношу за руку, я начал подниматься вверх. Парень растерялся. «Я... но я не птица, я не умею летать!» Я мягко дернул его за руку, и мы плавно взлетели над полем битвы. Его тревоги рассеялись уже через мгновение, и вскоре мы с радостными криками прибавили скорость. Я мысленно щелкнул кнопкой возвращения по принципу переключения. Вспышка света, и мы уже неподвижно висели в светлой серой мгле промежуточных колец. Я чувствовал, как юноша крепко сжимает мою ладонь. Вопрос был в том, куда мне его отвезти. Не успел я спросить об этом самого юношу, как понял, что уже не ощущаю его руки. Я резко обернулся. Пусто. Юноша исчез. Вокруг никого. Что случилось? Это событие напомнило мне об одном случае, который произошел со мной во внетелесном состоянии много лет назад. Впрочем, определенные отличия все же были. Тогда у меня возникли необъяснимые боли в животе, и мне показали умирающего юношу. Теперь я сам продемонстрировал причину к себе тогдашнему. Похоже, я откликнулся на собственный крик о помощи, донесшийся из далекого прошлого. «Но кто этот юноша? И куда он подевался?» Я собирался было вернуться в материальное тело и хорошенько обо всем поразмыслить, но тут почувствовал еще один мощный сигнал. На этот раз я ощущал его отчетливее. Было такое чувство, будто слышишь крик о помощи или настойчивый звонок телефона. Настроиться на этот сигнал не стоило труда. Подо мной появилось небольшое строение с отверстием в одной стене, и широкими ступенями, уводящими куда-то в глубину. Я осторожно подошел к лестнице, так как сигнал доносился изнутри. Там был мужчина, который лежал на кровати и безумно метался в постели. Его спину оседлали двое детишек, лет четырех-пяти, они резвились и подпрыгивали. Мужчина стонал от ужаса и отчаянно пытался сдернуть малюток со спины. Я подошел и бережно снял озорников. Человек перевернулся на спину и облегченно вздохнул. Я взглянул на детишек, которые уже успокоились и уютно свернулись у меня на руках. Это были не дети, а коты. И я прекрасно их знал. Кошки во внетелесном состоянии. Я усадил своих старых домашних любимцев на крышу, спустился по лестнице и едва оказался снаружи, легонько вытянулся по методу переключения. После этого я вернулся в материальное тело, так как чувствовал, что случившееся следует логически осмыслить. Я сразу понял, что еще раз испытал два давних переживания, но в обоих моя роль стала совершенно иной. Что объединяло эти события? Логика с готовностью подсказала ответ. хотя мне было нелегко в него поверить. В первом эпизоде, случившемся много лет назад, некто забрал меня с собой и показал древнее сражения, чтобы объяснить причину физической боли, от которой я страдал в то время. Тогда мне стало понятно, что именно я и был тем пронзенным копьем-солдатом. Осознав это, я с облегчением вернулся в материальное тело. Однако на этот раз я сам проводил экскурсию. Я сам привел к месту событий встревоженного себя, чтобы показать самому себе древнюю битву, случившуюся сотни, а то и тысячи лет назад, и объяснить причину боли. Итак, я помог самому себе. Мало того, я был и умершим в дорожной пыли юношей. Только такое объяснение всего случившегося имело хоть какой-то смысл. Таким образом, это означало, что в одном месте и в одно время сошлись три версии одного меня. Во втором событии я был тем мужчиной, который звал на помощь и пытался избавиться от маленьких дьяволят, решивших покататься на мне, как на лошадке, и, как выяснилось, оказавшихся моими собственными котами. В тот раз по лестнице спустился какой-то очень трезвый на вид человек, который снял с моей спины вцепившиеся в нее существа, усадил их на руки и неожиданно исчез. Я вспомнил, что тот человек показался мне смутно знакомым, похожим на моего двоюродного брата. Однако во втором случае я сам спустился по ступеням и помог мужчине на кровати, сняв с его спины своих котов. Я сам помог себе, услышав собственный крик о помощи. Я даже подумал, что этот случай не так запутан, ведь на сей раз «меня» было всего лишь двое. Что означали сегодняшние нефизические события? Просто отклик на крики о помощи, которые донеслись от других «меня», живущих в ином месте и времени? Кем был тот «я», которому хватило духа отозваться на эти крики? Неужели все эти годы «я» помогал себе сам? Очевидная множественность и взаимосвязанность нескольких проявлений одной и той же личности пока не укладывалась в ту картину, которую я мог понять и принять. Кроме того, эти факты не несли в себе никакого ответа на неподдающиеся контролю перемены, ворвавшиеся в мою физическую жизнь. Неужели они тоже являются криками о помощи от моих прежних «я»? Такая точка зрения просто сбивала с толку. Левый мозг объяснял мне, что происходит. Я из будущего возвращался назад во времени, чтобы оказать необходимую помощь тому же «я» из прошлого. Сигналы о помощи издавали мои ранние версии, причем не только из этой жизни, но и из прошлых. Я погрузился в мысли о том, не происходит ли такое с каждым из нас. Именно это и происходит с каждым из нас, Именно это и формирует нашу судьбу, умело сочетаясь с нашими целями и желаниями, либо с их отсутствием, имея непосредственное отношение к нашему подсознанию, поскольку наше подсознание — это продолжение нашего «я там» или «высшего я». «Почему мы так глубоко уходим в рассмотрение экзистенциальных вопросов?» спросите вы меня. «Потому что это основа «я есть» является ключом к самоосознанию, к тому, кем мы поистине являемся и без чего невозможно не зависящая ни от чего здоровая самооценка, базирующаяся на самоценности. И эту самую самоценность невозможно искусственно встроить либо нарастить на уровне поведения алгоритмами действий «бери и делай». Это не сработает. Этим можно добиться только подделки на ценность, которая быстро проявится при личном общении с вами. Поэтому уже написаны миллионы книг по самооценке от разных экспертов, но проблема неудовлетворенности собою и неуверенности в себе по-прежнему существует. Именно поэтому я приведу ряд экзистенциальных истин, к которым я пришла на собственном опыте и опыте тех, с кем я работала и работаю. И тезисно скажу, что есть на самом деле, что оказывает большое влияние на нас, нашу ценность и качество нашей жизни. При этом я уверена что эти истины дадут абсолютное объяснение тому, что происходит в вашей жизни. Это сакральные истины. Истина номер один. Я, ты, он, она, вы, они, мы, абсолютно все — Являемся ценностями, сокровищами, божественными созданиями, достойными всего самого лучшего в этой жизни. Мы наделены потенциалом Творца создавать реальность посредством своей веры. То, чему мы отдаем свою веру, становится законом нашей жизни. Это истина. Истина номер два. Мы не являемся телом с фамилией, именем, отчеством, полом, профессией и хобби, мы гораздо больше, чем тело. Тело всего лишь наш инструмент для воплощения здесь. Мы имеем божественную природу, и здесь, в этой командировке под названием «Жизнь», мы проходим только небольшой отрезок пути эволюции души, который начался в бесконечности и в вечности продолжится. Нам кажется, что когда мы родились здесь, началась наша жизнь. На самом деле, наша жизнь продолжается уже давно, и в рамках этого воплощения мы приходим с незавершенными делами, которые требуется закрыть и закончить, чтобы эволюционировать и перейти на другой уровень бытия посредством возвращения себя себе. Незавершенные дела, которые нужно закрыть, связаны с возвращением тех кусочков нашей души, которые оказались запертыми в иллюзиях импринтов, нересурсных сценариев судьбы, которыми и являются гештальты и тоуты. В каждом этом сценарии когда-то во времени и пространстве увяз отколовшийся кусочек нашей души, поверивший в нересурсную иллюзию о себе. И согласно истине номер один — То, чему мы отдаем свою веру, становится законом нашей жизни, кусочек нашей души становится запертым в иллюзорном сценарии, который становится законом нашей реальности. Наша первостепенная задача — возвращать себя себе из иллюзорных сценариев и тем самым создавать эволюцию души параллельно с улучшением своей судьбы в этом и последующем воплощениях. поскольку мы уже есть ценности и сокровища, достойные всего самого лучшего в этой жизни. Истина номер три. Мы делаем свой мир с собою, своими подсознательными убеждениями о себе и своими внутренними состояниями, которые становятся начинкой нашей реальности. По сути, реальность очень пластична, как мягкий пластилин в руках. Она четко принимает форму нашего подсознательного сценария, во главе которого находится наше убеждение о себе и состояние. Я-концепция или убеждение о себе является центром и ядром мира реальности каждой личности. Об этом я не перестаю говорить и писать, общаясь со своей аудиторией. Это действительно важно. Жизненно важно то состояние, которое мы носим внутри нашего тела о себе. Ведь, по сути, именно это состояние из внутреннего мира ткет полотно реальности нашей жизни. Мы делаем свой мир собою. Истина номер четыре. Мы все информационно-энергетически связаны и оказываем влияние друг на друга вне времени и пространства. Сначала может показаться, что это несправедливо, что кто-то косячил давно, а отвечаю я сейчас. В действительности, разделение — это иллюзия. Существует только я, которое есть мы. Мы все информационно-энергетически связаны и являемся продолжением источника всех энергий. При этом другие люди призваны выполнять функцию исполнителей наших подсознательных сценариев, чтобы помогать нам в нашей основной цели здесь — возвращать кусочки своей души на родину из импринтов, иллюзорных, нересурсных, повторяющихся сценариев. То есть люди с нами поступают ровно так, как запрограммировано на подсознании, в сценарии импринта, согласно нашей «я-концепции». Если у женщины на подсознании живет знание о себе, как о той, которая недостойна любви, мужчины ей будут это подтверждать обесценивающим и потребительским поведением, бросая и предавая ее. Вопрос. Какие я-концепции создают вам то, что вам не нравится в жизни? Помните, вы делаете свой мир собою. Другие — лишь исполнители ваших подсознательных сценариев. Истина номер пять. Наша подсознательная система состоит из безграничного количества частей личности, я-концепций, убеждений о себе, каждая из которых — генерирует через себя соответствующий туннель реальности нашей жизни. Переключение в ту либо иную часть личности соответствующим ей туннелем реальности происходит через изменение состояния во внутреннем мире. Все мы — продолжение единого информационно-энергетического поля, и как части этого поля мы оказываем влияние друг на друга. Уверена, вы убеждались не раз, как какой-то человек может включать вас на нехарактерные для вас эмоции. Это в очередной раз подтверждает истину номер четыре о том, что все мы оказываем влияние друг на друга. При этом другие исполняют для нас наши подсознательные сценарии с очень позитивным намерением помочь нам вернуть себя. Мы для них делаем то же самое, бессознательно проявляя соответствующее поведение и совершая соответствующие поступки. Зачастую опыт может быть горьким и больным, но по сути, другие люди лишь исполняют наши подсознательные сценарии, где в центре находится наше нересурсное убеждение о себе. И это убеждение заставляет других проявляться к нам именно таким образом. Мы делаем свой мир собою. Истина номер шесть. Вся база данных о наших я-концепциях, импринтах, родовых программах и опыте прошлых воплощений хранится в подсознании. Подсознание — это материнская плата нашей судьбы, там, где закодированы все сценарии нашей жизни и жизни наших предков, связанные с прежними опытами нас самих, в совокупности я там. Их можно и нужно менять. Чтобы изменить тот или иной жизненный сценарий, нужно трансформировать коренное событие, которое этот импринт породило. Мой опыт показывает, что коренные импринты выходят далеко за пределы нашей нынешней жизни, а наши детские травмы и сценарии — лишь запрограммированные последствия коренных импринтов, которые тянутся из глубины веков и передаются по наследству. Именно поэтому традиционная психотерапия, уделяя внимание только детским травмам, Неспособно способна убрать полностью проблемы в жизни, ибо корень остается на подсознании, и сценарий снова возвращается. Чтобы исцелить подсознание и поменять судьбу к лучшему, должно произойти возвращение себя себе в сакральном трансформационном опыте измененного состояния сознания. Таким состоянием является транс или гипноз. В трансовом состоянии подсознание открывает свои двери к сотрудничеству и появляется возможность грамотно трансформировать коренной импринт, вернув кусочек души клиента на родину вместе с переходом в ресурсный тоннель реальности по судьбе. Именно поэтому во всех моих трансформационных программах присутствуют целебные, профессионально составленные трансы, которые нацелены на экологичную перепрошивку подсознания, и возвращение себе своих значимых ресурсов, без которых невозможна жизнь со вкусом счастья. Истина номер семь. Когда человек не занимается тем, ради чего на самом деле он здесь оказался, то есть не эволюционирует духовно, возвращая себе себя, не развивается, не выполняет свое предназначение, намеренно избегает того опыта, который нужен для его прогресса, то весь груз невыполненного по судьбе начинает отягощать жизнь неблагоприятными событиями, болезнями, либо страданиями, которые отражаются в итоге на детях и передаются им по наследству. Как вы уже можете догадаться, нам в наследство досталось неразрешенное прошлое наших предков по родовым системам, которые на нас влияют 100% и не всегда благоприятным образом. Поэтому самое ценное, что можете вы сделать для себя, и самое драгоценное, что вы можете оставить в наследство своим детям, это отсутствие долгов и вычищенную судьбу, которая автоматически создаст хорошую судьбу вашим детям. Помним, мы все информационно-энергетически связаны. При этом наши долги в виде открытых тоутов и незавершенных гештальтов, помимо того, что передаются по наследству, также следуют за нами из воплощения в воплощение. Вывод — невозможно избежать эволюции и прогресса, можно отложить его, но за это мы расплачиваемся долгами, которые впоследствии лягут на плечи наших детей и внуков. Накопленные долги забирают везение, здоровье, материальные блага и счастье. Прожигая жизнь сейчас, не двигаясь по пути осознанности, Человек живет в кредит. Истина номер восемь. Каждое возвращение своего кусочка души на родину вознаграждается изобильной вселенной материальными благами, ресурсами и крутыми возможностями по жизни. В этом постоянно убеждаются мои клиенты. Ведь вы делаете то, ради чего на самом деле сюда и пришли. Вы освобождаете себя из иллюзий, Расширяете свое сознание и эволюционируете. Когда вы справляетесь с данной задачей, то сверху сыпятся плюшки от изобильной вселенной в виде поощрения. При этом успех, деньги, счастье в личной жизни и крутые возможности случаются сами собой, как побочные эффекты вашей целостности и единства с источником всех энергий. Другими очень яркими мотивирующими последствиями возвращения себя себе являются нерушимая вера в себя на основе истинного знания о себе и сила слова, способная оказывать влияние на реальность и события в жизни. Получается, что чем больше мы возвращаем себя себе, тем ресурснее, сильнее, увереннее, свободнее и полноценнее становимся. потому что больше не питаем своей верой и энергией иллюзии, а создаем ту жизнь, которая соответствует статусу сокровища, кем мы поистине и являемся. Как вы уже могли догадаться, понятие самоценности в полном своем объеме неразрывно связано с высвобождением кусочков своего сознания от иллюзий, с возвращением себя себе. Задумайтесь, пожалуйста, над значением такого слова, как полноценность. Это состояние, когда мы наполнены до краев ценностью себя, словно свет миллиарда звезд, собранный в двухметровом зеркальном кубе. Такие люди излучают свет. По-настоящему полноценный человек — это тот, кто отыскал, восстановил и соединил в себе воедино все отколовшиеся когда-то прежде кусочки своей души, которые посылают нам сигналы через наши внутренние состояния от событий, происходящих в нашей жизни. Действительно полноценный человек подобен просветленному, который уже открыл всю вселенную внутри себя и освободился от необходимости перерождаться и получать какой-либо еще опыт здесь, поскольку уже все частички себя возвращены на родину и остается только наслаждаться этим безграничным состоянием блаженства и проживание опыта ценности, сокровища, божественного создания, достойного всего самого лучшего в этой жизни. Настоящее состояние ценности себя исходит изнутри и является ядром нашей здоровой самооценки. Получается, чтобы стать обладателем драгоценного клада, истинной веры в себя, в свои силы, знания о том, что я — ценность, Должна произойти прежде всего внутренняя сакральная работа на уровне подсознания, которая позволит по кусочкам возвращать себя себе из тех опытов, где произошло ваше предательство себя, где вы отдали свою веру нересурсной иллюзии. Как делать это экологично, быстро и эффективно, я обучаю в своей онлайн-академии Woman Force Academy, давая инструменты работы с коренным импринтом. В этой же книге я хочу сделать для вас настоящий подарок. В третьей части книги я проведу настоящую терапию с доступом к трансу и авторским разработкам. Фишка в том, что просто читая главы третьей части книги, вы будете исцелять свою душу, возвращая себе то важное, что когда-то вы добровольно отдали в детстве и в чем по-настоящему нуждаетесь. Речь идет о вашей самоценности. Ну что, поехали? Да пребудет с нами сила. Основные тезисы девятой главы. Наш жизненный опыт — это лишь фон, декорация, умело вплетающаяся в единую мозаику смыслов нашей командировки, истинная цель которой — возвращение себя себе. Наше сознание «я тут» одновременно связано с нашим большим сознанием «Я там», которое представляет собой совокупность всех наших опытов жизни во всех воплощениях. Мы все есть продолжение источника всех энергий. Мы наделены потенциалом Творца создавать реальность посредством своей веры. То, чему мы отдаем свою веру, становится законом нашей жизни. Другие люди призваны выполнять функцию исполнителей наших подсознательных сценариев, чтобы помогать нам в нашей основной цели здесь возвращать кусочки своей души, частички нашей самоценности. Реальность четко формируется под удовлетворение нашего подсознательного сценария, во главе которого находится наше убеждение о себе и состоянии. «Я-концепция» или «убеждение о себе» является центром и ядром мира реальности каждой личности. Все мы — продолжение единого информационно-энергетического поля, и как части этого поля мы оказываем влияние друг на друга. Вся база данных о наших «я-концепциях», импринтах, родовых программах и опыте прошлых воплощений хранится в подсознании, которое напрямую связано с «я-там». Когда человек не эволюционирует, занимаясь предательством себя, он генерирует собою долги, которые передаются по наследству будущим поколениям и создают груз для человека в следующем воплощении. Когда вы прогрессируете, то получаете от судьбы поощрение в виде успеха, денег, счастья в личной жизни и крутых возможностей. Чтобы стать обладателем здоровой самооценки, должна пройти внутренняя работа на уровне подсознания, которая позволит по кусочкам возвращать себя себе из тех опытов, где произошло ваше предательство себя. Часть третья. Возвращение себя себе. Глава десятая. Освобождение от детских иллюзий, работа с коренными подсознательными причинами нездоровой самооценки. Вот мы и подобрались к той судьбоносной развязке, где моему читателю выпадет шанс вернуть себя себе. В этой части книги мы будем трансформировать коренные подсознательные причины нездоровой самооценки, возвращаясь в те моменты, когда вы неосознанно приняли решение идти по дороге предательства себя. Мы уже знаем, что основное предательство себя проявляется на уровне веры в то, что с вами что-то не так, в негативных фильтрах восприятия себя. И как уже известно из первой главы, решение применить такие фильтры мы принимаем под воздействием восприятия нас, нашими родителями, а также их поступков и поведения в отношении нас. Ребенок собирает в свою внутреннюю копилку, словно краеугольные камни, знания о себе. Эти знания приобретаются на основе метасообщений. Реакции и поведение взрослых, которые его окружают. Даже сам факт неприсутствия родителей в жизни ребенка интерпретируется детским умом. Он ненужный, брошенный, ущербный, не заслуживающий любви, недостойный. Тот фундамент наследия от родителей, который мы получаем до трех лет, не только определяет нашу здоровую или нездоровую самооценку, но и закладывает нашу дальнейшую судьбу. И основная задача родителей на этом этапе – дать своему ребенку как можно больше мета-сообщений, подтверждающих, что он нужный, важный, значимый, любимый, что он ценность и сокровище, достойное всего самого лучшего в этой жизни, как это и есть на самом деле. Это именно тот сакральный опыт, который усиливает малыша, давая все необходимые ресурсы для полноценного взросления без эмоционального застревания в детстве. Не получив этих ресурсов от родителей, ребенок вырастает с поломанной нездоровой самооценкой. При этом он будет лишён возможности перейти на полноценно взрослый уровень, когда внутри есть все ресурсы для естественного проявления ответственности, бесстрашие, могущество, когда я могу, веры в себя и знание, что мир за меня я могу доверять своему миру. К сожалению, большинство наших родителей, бабушек и дедушек, повидавших войну, Сами были лишены такого сакрального опыта, поэтому не смогли передать это своим детям. Результат – общество травмированных с детства людей, застрявших в своих инфантильных сценариях с психологическим возрастом от младенчества до трех лет. Важно понять, что возраст по паспорту здесь не имеет значения, ведь если человек носит внутри детские травмированные фильтры восприятия себя и других, имеет инфантильные стратегии поведения, граничащие с неспособностью позаботиться о себе, взять ответственность хотя бы просто за себя, чтобы элементарно психотерапевтироваться, то даже будучи сам родителем, он будет реагировать, принимать решения и совершать поступки, как обиженный раненый ребенок, перекладывающий ответственность на других, обвиняющий других, срывающий свой эмоциональный накал неудовлетворения собою и миром на других, и чаще всего на своих же детях, совершая тот же самый порочный круг травмированности своих родовых систем. Поэтому так важно пройти этот этап взросления, вернув себе себя и полагающиеся вам ресурсы из своего детства, чтобы полноценно эволюционировать и осознанно создавать уже прекрасный мир собою на основе своей полноценности и здоровой самооценки. Как мы это будем делать? посредством практик, которые представлены в этой книге. Ваша основная задача — представлять все образы и проживать все эмоции, которые будут проситься на выход в вашем теле. Просто будьте, просто позвольте случиться тому, к чему вы уже готовы. В добрый час. Авторская практика Юлии Владимировой по работе с подсознанием номер один. Возвращение ресурсов из детства. Представьте лестницу. Деревянную, прочную, выкрашенную в белый цвет лестницу. Вот она оказалась на уровне ваших глаз, на расстоянии вытянутой руки, прямо перед вами, предлагая сделать шаг навстречу очень важному путешествию, в результате которого вы получите что-то очень ценное. Вы протянули вперед руки, ухватились за одну из перекладин этой прочной лестницы убедившись в ее надежности и стабильности. Вы перенесли вес всего своего тела на лестницу, сделав шаг вперед. И вы уже на том самом транспортном средстве, которое вас перенесет в центр вашего сердечка. Почувствуйте, как легко и ритмично под стук вашего сердца ваши ноги спускаются по лестнице, углубляясь в самый центр сцены внутри вашего сердца. Вот уже и последняя ступенька вниз, правая нога чувствует твердую опору сцены, и как только вы оказались там, вы ощутили включившийся прожектор мощного света, который белым пятном высветил маленькую фигуру ребенка. Внимательно присмотревшись, вы увидели себя маленького, маленькую. Завороженно разглядывая ребенка со стороны, Вы замечаете еле уловимые детали одежды, позы, настроения и состояния этого дитя. Со своей позиции наблюдателя направьте на ребенка теплый, нектарный, белоснежно-золотистый поток любви и света в виде сладкой обволакивающей неги. Ощутите, как ребенку становится в этом потоке энергии любви комфортно, хорошо и приятно. Улыбнитесь своему дитяти. Затем увидьте со стороны, как рядом с малышом, малышкой, по обе стороны проявляются две фигуры — образ мамы и папы. Мама стоит по левую сторону, а папа — по правую. Отчетливо увидьте это, заметьте, каким начинает чувствовать себя ребенок, когда рядом появляются его родные. И в этот момент взор наблюдателя переходит на маму, которая сейчас поворачивается к вам маленькой, маленькому, Садится на корточки так, чтобы ее глаза стали на одном уровне с вашими, и начинает проговаривать искренне, от сердца, самое важное для вас, что в свое время она не смогла выразить, и что сейчас она проговаривает, находясь на уровне души. Солнышко мое, я очень сильно сожалею. Я очень-очень сильно сожалею, что не ведала, что творила, что говорила и как поступала с тобой. Я очень сильно сожалею, что тебе пришлось прожить то, что случилось из-за моего невежества и неосознанности. Я очень сильно сожалею, что травмировала тебя, не принимая тебя таким, такой, какой, какая ты есть. Я сожалею, что заставила усомниться в себе, что не додала той любви, ласки и веры, которая принадлежит тебе по праву. Я очень сильно сожалею. Я сожалею. я прошу у тебя прощения я очень сильно прошу у тебя прощения прости меня прости прости прости прости прости прости прости прости я прощаю тебя я прощаю тебя я прощаю тебя и я люблю тебя я очень сильно люблю тебя я безгранично люблю тебя в этот момент ребенок на сцене ощущает тепло в области груди Мама обнимает вас, и находясь в этих объятиях, вы, маленький, маленькая, проговариваете в адрес мамы: Мамочка, я очень сильно сожалею. Я очень-очень сильно сожалею, что не ведал, не ведала, что творил, творила, что говорил, говорила и как поступал, поступала. Я очень сильно сожалею. Я сожалею. Я прошу у тебя прощения. Я очень сильно прошу у тебя прощения.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 к сердцу мамы, от сердца мамы к сердцу ребенка. И через этот мостик любви мама начинает посылать следующие послания своему чаду. «Я благодарю небо, что такое сокровище, как ты, пришло в нашу семью. Ты — подарок небес, ты — благословение нашей семьи. Я благодарю небо за то, что ты есть, что ты такой, такая, какой какая ты есть. Я принимаю все твои проявления как проявления божественного создания. С тобой уже все в порядке, и ты можешь и имеешь право быть любым, любой. Я горжусь тобою. И благодарю небо за то, что ты есть, что ты принадлежишь нашей семье, нашему роду. Я благодарю, благодарю и люблю». Благодарю и даю свое материнское благословение на счастливую, успешную, богатую и реализованную жизнь. Ведь ты уже есть ценность, сокровище, божественное создание, достойное всего самого лучшего в этой жизни. Горжусь, люблю и благодарю. На уровне груди становится очень тепло, и даже физически можно почувствовать пульсирующий жар света и любви, от циркуляции энергетических потоков от сердца к сердцу. И в этот момент взор наблюдателя переходит на папу, который сейчас поворачивается к вам маленькой, маленькому, садится на корточки, смотрит вам в глаза и начинает проговаривать искренне, от сердца, то, что не смог выразить прежде, но что исходит из уровня души. «Сын мой, доченька, Я очень сильно сожалею. Я очень-очень сильно сожалею, что не осознавал, что творил, что говорил и как поступал с тобой. Я очень сильно сожалею, что тебе пришлось пережить то, что произошло в твоей жизни из-за моего невежества и неосознанности. Я очень сильно сожалею, что делал тебе больно, не принимая тебя таким, такой, какой какая ты есть. Я сожалею, что заставил усомниться в себе.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 Малыш, малышка начинает расти. Родителям больше не нужно сидеть на корточках, они поднимаются, выпрямляются, и становится видно, что ребенок вырастает и становится большим и таким же значимым, сильным и могущим, как и взрослые. При этом со стороны можно увидеть эти энергетические мостики любви от сердца к сердцу, которые исходят из груди родителей к сердцу ребенка. как если бы сейчас у них появился шанс восстановить баланс, усилить свое дитя, дав от старшего к младшему то ценное и важное, что полагается по законам природы. Ребенок принимает с благодарностью, с каждым мгновением, секундой и минутой, ощущая внутри разворачивающаяся словно волна силу, которая раскапсулирует знание о том, что с ним все в порядке. что он уже ценность, сокровище, божественное создание, достойное всего самого лучшего, что я любим, любима, что я нужен, нужна, что я значим, значимо, что я благословенен, благословенна. На вдохе вы вдыхаете эту картинку себя с родителями в центр груди и распространяете эти приятные ощущения по всему телу. При этом чувствуете, как прежние нересурсные воспоминания, связанные с родителями из детства, где-то внутри начинают блекнуть, превращаться в черно-белые снимки, пока под воздействием этой приятной неги, исходящей из центра груди, не превратятся в ничто, чем в принципе и являются. И вы даете команду своему подсознанию сделать основной опорой воспоминаний о себе из детства — Вот эту картинку, которая сейчас пульсирует у вас в груди, где вы чувствуете себя любимым, любимой, нужным, нужной, значимым, значимой, благословенным, благословенной. С благодарностью проговорите, что все изменения, которые произошли за время этой практики, произошли на всех уровнях времени и пространства, во всех параллельных вселенных, во благо всех живых существ, во благо мира и Вселенной. Да будет так. Задание после прохождения практики номер один. После успешного прохождения практики номер один я рекомендую на ежедневной основе напитывать своим вниманием трансформированный в результате этой практики образ в сердце. Это можно делать, положив руку на грудь, возобновляя связь с ресурсным образом себя, которого напитывают через энергетические мостики любви родители от сердца к сердцу. При этом важно проживать это ресурсное состояние, повторяя при этом можно про себя следующие метасообщения: я ценный, ценное, важный, важное, значимый, значимая, я ценность, сокровище. Божественное создание, достойное всего самого лучшего в этой жизни. Эту практику можно выполнять столько по времени, сколько вам захочется. Основные тезисы 10 главы. Фундамент наследия от родителей, который мы получаем в виде метасообщений до трех лет, не только определяет нашу здоровую или нездоровую самооценку, но и закладывает нашу дальнейшую судьбу. В случае недополучения ребенком сакрального опыта, что он нужный, значимый, любимый и важный в виде мета не происходит полноценного эмоционального взросления, и человек застревает в детстве, оперируя стратегиями и фильтрами детяти. Очень важно пройти этот этап взросления, вернув себе себя и полагающиеся вам ресурсы из своего детства, чтобы полноценно эволюционировать и осознанно создавать уже прекрасный мир с собою на основе своей полноценности и здоровой самооценки. Первый шаг по возвращению себя себе — возвращение знания о себе из детства, что я есть ценность, сокровище, божественное создание, достойное всего самого лучшего в этой жизни. Глава одиннадцатая. Выход из инфантильности. Хочу, могу, имею право. Сейчас я расскажу любопытную историю, которую я наблюдала, да и вообще наблюдаю на регулярной основе, в качестве неосознаваемой стратегии в жизни моих клиентов. Представьте себе очень большого дядю. Дядя не просто крупный по размерам, но и занимает высокое положение в обществе, где он руководит, отдает приказы и подчиняет. Сам он воспитывался в семье с сильными традициями, где родители почитаются на уровне божества. И вот этот дядя попадает ко мне на сеанс по рекомендации, ибо услышал от тех, кому доверяет, что я решаю за один сеанс такие запросы, которые другим не под силу. Запрос любопытный, остеохондроз, шейно-плечевой зажим. Когда я спросила, почему не обратились к массажисту, поступил ответ, что обращались. Но супруга, проходившая у меня обучение, уверена, что коренная причина остеохондроза связана с психосоматикой. Поэтому пришел ко мне, когда в очередной раз уже совсем не мог повернуть шею. Мы начали работать. Выяснилось, что да, действительно, есть внутренний конфликт со слов клиента, меня разрывает на две части, который проявляется в разрыве тела пополам, как раз на уровне шеи. Отчего же образовался сам конфликт? От того, что с виду в жизни взрослый, дородный мужчина, который руководит и подчиняет, не смел сказать ни слова наперекор своей маме, которая до сих пор относилась к нему, как к маленькому детяти. Когда я спросила своего клиента, что ему мешает отстоять свое право на свое мнение и на свои поступки, он мне признался, что внутри ощущает такое сильное напряжение по этому поводу, такое чувство зависимости, чтобы быть хорошим, чтобы получить одобрение от мамы, чтобы ее лишний раз не расстраивать, не вызывать ее негодование и критику, ведь она столько ему дала, что он просто не может. Не может ей ничего сказать, не может отстоять свое право, потому что В контексте именно с мамой он отдал еще когда-то давным-давно в детстве свою свободу хотеть, мочь и иметь право. В буквальном смысле отдал, на энергетическом уровне отдал такую важную компетенцию тому, кто был авторитетом в детстве. А обратно не забрал, вот поэтому уже и в возрасте за 40 стратегии все те же. Отсюда и конфликт внутри. Ведь с одной стороны, Он сам сильный руководитель, и в контексте работы происходила гиперкомпенсация власти, а с другой стороны, не может руководить своей жизнью в контексте детско-родительских отношений. А как известно, любые наши болезни — это ответ нашего тела на внутренний конфликт на уровне сознания. Ведь тело и сознание — части одной системы. Вопрос к вам, мой дорогой читатель. А вы комфортно себя чувствуете в общении с родителями? Либо избегаете, не договариваете всего, чтобы не получить очередную порцию родительской оценки на происходящее? Чувствуете ли вы себя максимально свободными с родителями? Ощущаете ли вы с ними, что можете и имеете право быть любым, любой? При этом нет разницы, живы ли ваши родители, либо нет. Своих родителей вы носите внутри себя, И если ваша свобода не возвращена, если ваши ресурсы были отданы вашим родителям добровольно в детстве и не были возвращены, вы до сих пор будете чувствовать зависимость от них, даже если они давным-давно ушли из жизни, поскольку рамка вашего поведения в фильтрах родительского восприятия «правильно-неправильно», «хорошо-плохо» до сих пор живет внутри вас в виде ваших внутренних критиков. Свобода Наша истинная природа, помните? Второй шаг к здоровой самооценке — вернуть себе свободу, которая выражается в «хочу», «могу», «имею право». Сложно переоценить, насколько значимым является этот ресурс, который мы можем неосознанно забыть в детстве. Ведь благодаря этому ресурсу мы можем и имеем право проявлять свои истинные желания, которые ведут нас по нашему пути. Мы можем совершать действия, на которые у нас возникает отклик, без оглядки на других, а в полном сознании, что я имею право проявлять себя таким, какой, какая я есть, и с этим все в порядке. Я окей. Я хочу, могу и имею право. Те, кто до сих пор ощущает сильную зависимость от чужого мнения, не свободны. И эта несвобода тянется из детства, со времен зависимости от мнения авторитетных взрослых. Ведь именно там мы научились опираться на мнение других. Именно оттуда и нужно забирать свое право свободы быть собою. Готовы? Тогда вперед! Авторская практика Юлии Владимировой по работе с подсознанием номер два. Свобода — моя истинная природа. Закройте глаза и мысленно соединитесь с финальным образом в сердце из практики номер один. где вас напитывают силой своей веры в вас, ваши родители, через энергетические мостики любви от сердца к сердцу. С благодарностью перенесите этот образ из своего сердца на открывающуюся перед вами просторную светлую сцену. Посмотрите на эту картинку на сцене со стороны. Ощутите тепло и благодарность своим родителям. При этом Внимательно присмотритесь к себе и своим родителям на сцене. Увидьте, что на ваших плечах и на плечах ваших родителей лежат разноцветные гирлянды из цветов. Их много, очень много, и, возможно, даже вы способны ощутить вес от этих гирлянд на своей шее. Эти гирлянды есть ожидания, ожидания и претензии наших родителей в отношении нас, И наши ожидания и претензии в адрес наших отца и матери. Эти ожидания мы и наши родители все время носим с собою. И вот пришло время освободиться от них. Почувствуйте, как ваша мама снимает с ваших плеч свои гирлянды, которые она навешивала на вас в качестве своих ожиданий. Почувствуйте, как становится легче и свободнее. Увидьте, как эти гирлянды в руках у мамы рассыпались, превратившись в ничто, чем в принципе и являются. При этом мама сказала, «Ты имеешь полное право быть собою во всех своих проявлениях, легко и свободно, потому что ты уже есть ценность, сокровище, божественное создание, достойное всего самого лучшего в этой жизни. Свобода — Твоя истинная природа. Будь собой и не смей себя предавать. Ведь ты воедино слита с Богом, а Бог — все, абсолютно все. И вот вы уже сами снимаете с плеч своей мамы гирлянды своих ожиданий и претензий. Они больше не нужны ни вам, ни ей. И вы смотрите, как при соприкосновении с вашими ладонями эти гирлянды тают, превращаюсь в ничто, чем в принципе и являются. И вы слышите, как из вашей груди исходит голос мудрости в адрес вашей мамы. Ты имеешь полное право быть собою, проявлять себя во всех своих проявлениях легко и свободно, потому что ты уже есть ценность, сокровище, божественное создание, достойное всего самого лучшего в этой жизни. Свобода — твоя истинная природа, Твои истинные желания — продолжение желаний изобильной вселенной. Твои мечты — мечты твоего высшего Я. Будь собой и не смей себя предавать. Ведь ты воедино слета с Богом, а Бог — все, абсолютно все. В этот момент вы начинаете чувствовать, как ваш папа снимает с ваших плеч свой тяжелый ворох гирлянд претензий и ожиданий в ваш адрес. становится очень легко и свободно, при этом гирлянды в его руках растворяются в воздухе, как пыль, превращаясь в ничто, чем в принципе и являются. Зато вы очень четко слышите важное сообщение от папы. «Ты имеешь полное право быть собою, проявлять себя во всех своих проявлениях легко и свободно, потому что ты уже есть ценность, сокровище»,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 в виде теплого нектарного потока энергии, струящегося сверху. Почувствуйте, как этот поток мудрости от всех мудрецов из обильной вселенной освобождает ваше сознание и сознание ваших родителей от того, что уже потеряло власть над вашей истинной свободой. Все наносное и иллюзорное, ограничивающее прежде ваше право быть собою, растворяется, превращаясь в ничто, чем в принципе и является. И в этот момент ваши родители с двух сторон начинают возвращать вам то, что было позаимствовано у вас в детстве и не возвращено. Вы благодарите их за бережное хранение этих ресурсов. Пришло время их себе вернуть. Почувствуйте, как мама и папа очень бережно из ладошек в ладошки вкладывают вам по очереди ваши сокровища, в виде драгоценных камней. Они возвращают вам право быть таким, какой, какая вы есть, без масок и искажений, потому что они уже принимают вас таким, такой, какой, какая вы есть, в благодарности небу за то сокровище, которое пришло в их семью. Они возвращают вам ваше право желать и хотеть вместе с правом разрешать себе то, что хочется, и ответственностью платить по счетам за свои желания и поступки. При этом вы отдаете своим родителям когда-то в детстве выученную стратегию просить разрешения и соответствовать их ожиданиям быть хорошими и послушными. Все, вы выросли, и вы имеете полное право сами себе разрешать, позволять, как и нести ответственность за себя. Почувствуйте это опьяняющее чувство свободы и легкости. И при необходимости верните не свою ответственность родителям, если вам в детстве и не только приходилось выполнить функцию родителя для ваших мамы и папы, если кто-то из родителей перекладывал на вас свою ответственность. Освободитесь, почувствуйте облегчение и легкость. И в этот момент ваши родители вам возвращают еще один ваш ресурс – ресурс могущества в виде безграничной, неиссякаемой веры в вас, которая исходит к вам из них золотистым потоком. Они проговаривают вам, что им известно, что внутри вас скрыт божественный потенциал, что вы можете, вы в состоянии сделать все, на что исходит изнутри отклик в вашем теле. Они верят в вас. в ваше успешное будущее и в силу вашего «могу», поскольку вы воедино слиты с Богом, а Бог — это все. Хочу, могу, имею право. Ощутите, как за спиной у вас вырастают мощные крылья, которые способны перенести вас на любые высокие горизонты открывающихся возможностей для реализации ваших истинных желаний и мечтаний. Вы можете, имеете право это иметь, и у вас уже есть все ресурсы для этого, ибо вы воедино слиты с Богом, а Бог — это все, абсолютно все. А безграничная вера ваших родителей в вас — тому подтверждение. Позвольте себе это. Поблагодарите их за эти драгоценности. И на вдохе Втяните уже трансформированную картинку внутрь вашего сердца. Распространите это состояние по всему телу с благодарностью и любовью к себе и своим родителям. Вслух проговорите «Я имею право и могу быть собою. Я имею полное право и могу проявлять себя так, как я хочу. Я могу и имею полное право кому-то не нравиться, и не соответствовать чьим-то ожиданиям. Это нормально. Я могу и имею полное право выражать и исполнять свои «хочу» вместе с ответственностью платить по счетам за свои желания. Отныне именно я разрешаю себе. Я имею полное право на это. Я беру ответственность за свою жизнь. И с этого момента я вступаю на дорогу верности себе, и создаю с собой ту жизнь, которая соответствует статусу сокровища. Я хочу, могу и имею право. Свобода — моя истинная природа. Поблагодарите источник всех энергий, изобильную Вселенную, все ресурсы изобильной Вселенной, всю мудрость изобильной Вселенной, всю трансформационную энергию, которая участвовала в этой работе.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 С детства мы можем неосознанно отдать своим авторитетным взрослым свою свободу, которая выражается в хочу, могу, имею право. Наличие этих ресурсов определяет нашу способность полноценно повзрослеть и взять ответственность за свою жизнь. Чем больше ответственности, тем больше хочу, могу, имею право. Через ответственность реализуется здоровая самооценка и свобода взрослого человека. Важно вернуть свой набор свободы из детства вместе с силой веры в свое могу. Глава 12. Работа с внутренними критиками и провинившимися. Освобождение от вины, критики и самобичевания. Пару лет назад я посмотрела любопытную картину в жанре комедийного триллера под названием «Простая просьба» с Блейк Лайвли и Анной Кендрик в главных ролях. Героини фильма изображали двух разных персонажей. Лайвли была богатой, яркой и дерзкой красоткой с социопатическими наклонностями и безграничным стремлением к свободе. А героиня Анны — ее тенью, скромной, чересчур правильной, закованной в условности матерью-одиночкой. которая боялась причинить неудобства, не могла сказать «нет» и извинялась на каждом шагу. «Прекрати извиняться», — твердила ей Блейк Лайвли в образе Эмили, и, глядя, как происходит трансформация героинь в фильме, я понимала, что персонаж простушечки в исполнении Анны Кендрик явно списан с женщины с заниженной самооценкой, которая внутри носит целый легион внутренних критиков и частей личности, транслирующих чувство вины. Ведь кто постоянно извиняется, неосознанно, без злого умысла, вредит себе и другим, попадая в неловкие ситуации? Тем, у кого на уровне подсознания есть части личности с «я»-концепцией «я» провинившаяся и виноватая в чем-то. Часто приходится слышать от таких людей «О, я не хотела, извините! Сожалею, что так получилось, очень случайно разбилась, поломалась и так далее». В свое время у меня была помощница по дому с таким подсознательным сценарием, которая за три месяца работы у меня сломала три окна, сушилку для белья и пару вас. Она всегда искренне извинялась, говоря, что она не хотела, что она готова восполнить мои потери, что она сожалеет. Зная о ее непростой ситуации, я входила в ее положение, но меня хватило ненадолго, потому что эта женщина с собой и своим сценарием притягивала к себе поломки, чтобы испытывать свое чувство вины и иметь потом возможность себя наказать и самобичевать. Чувство вины подсознательно подтягивает внутренних критиков, которые вас отчитывают, ругают, наказывают, и во внутреннем мире у человека не прекращает проигрываться его заимпринтированное кино из детства, где он маленький, совершает проступок, а авторитетные взрослые его ругают и наказывают из лучших побуждений воспитания. Эти состояния проживания себя настолько эмоционально сильны, что ребенок отдает веру в то, что он тот, кто косячит, кто виноват и кого нужно наказывать. Когда живет такое внутри, мир будет поворачиваться к человеку именно той стороной, чтобы в очередной раз высветить ему его чувство вины, запустив сценарий своего наказания. Работодатели, нанимающие сотрудников с таким подсознательным сценарием, готовьтесь к проколам, потому что эти люди бессознательно косячат. чтобы в итоге быть наказанными. В самой жесткой форме такой сценарий наказания может проявляться через болезни наших детей. Я неоднократно была свидетельницей, как у женщин с таким сценарием рождались неполноценные дети, чтобы мама наверняка почувствовала себя виноватой и одновременно наказанной. Иногда болезни детей могут быть приобретенными, опять же под воздействием подсознательного сценария матери. Ведь наши дети до 14 лет — Это наши зеркала. Все, что с ними происходит и случается, является последствием наших подсознательных сценариев, ибо они больше, чем кто-либо другой, выполняют функцию зеркала нашего внутреннего мира. Вспоминаем сакральные истины, мы здесь для эволюции души, и наше окружение выполняет функцию исполнителей наших подсознательных сценариев, чтобы подтолкнуть нас к возвращению себя-себе. Скажу одно, ни внутренние носители чувства вины, ни критики абсолютно не помогают в оздоровлении самооценки, а наоборот, только разрушают ее. Но встроенные стратегии из детства, подкрепленные еще и родовыми садомазохистскими программами, бывает трудно сломать в одиночку. В таких случаях я рекомендую терапию, которая позволяет точечно трансформировать в родовой системе коренные причины таких разрушительных сценариев. В этой же книге я приведу практику, которая позволит сгладить этот сценарий на уровне детства, тем самым возобновив вашу здоровую самооценку. Авторская практика Юлии Владимировой по работе с подсознанием номер 3. Пробуждение самоценности. Расслабьтесь и на некоторое время закройте глаза. стараясь сконцентрировать свой фокус внимания на тех частях личности внутри себя, которые ощущают себя виноватыми, провинившимися в чем-то. Представьте огромную сцену и попросите свои части личности с «я» концепцией «я провинившийся, провинившаяся» и «виноватый, виноватая» выйти на эту сцену. Скажите им, что у вас исключительно позитивные намерения в их адрес и что они могут смело выходить. Позвольте проявиться на этой сцене всем своим виноватым частям. Если они не помещаются все на сцене, мысленно представьте, как сцена расширяется до необходимых размеров. Когда все части личности проявятся в полном составе, поблагодарите их за доверие и мысленно поставьте эту картинку со сценой на паузу. Пока первая картинка находится в состоянии паузы, мысленно представьте еще одну отдельную пустую сцену, на которую теперь вы приглашаете всех своих внутренних критиков. Это те части внутри вас, которые на фоне вашей жизни вас отчитывают, высказывают вам свое недовольство вами, ругают вас, обзывают вас типа «вот дурак-дура», создают сомнения «а верно ли вы поступили, а не опростоволосились вы».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 на паузу. Следующим шагом будет создание контакта с финальным образом в вашем сердце из второй практики. Пробудите в себе это состояние свободы и могущества, когда за плечами вы почувствуете силу выросших расправленных крыльев, потому что вы вернули себе свои данные природы и ресурсы из детства «хочу», «могу», «имею право», вместе с компетенцией разрешать себе и брать ответственность за свою жизнь. Почувствуйте этот безграничный белоснежный поток веры, который исходит от ваших родителей к вам, напитывая вас силой и уверенностью в себе, вместе с осознанием, что я воедино слит, слита с Богом, а Бог — это все. Пробудите знание о том, кем вы являетесь. Побудьте в этом мурчащем состоянии удовольствия от любования своим потенциалом и открывающимися возможностями усильте это состояние в тысячу раз, как если бы кто то поставил рычажок регулятора мощности на максимум. ощутите как этим состоянием заполняется все ваше пространство на уровне города, потом страны, потом материка, потом мира и вселенной. прочувствуйте насколько это состояние в изобилии, а из изобилия Возьмешь изобилие, изобилие и останется. Слейтесь с этим безграничным состоянием веры, силы, благодарности в единстве и целостности с источником всех энергий. Ведь в этот момент ваше сознание уже слилось с источником всех энергий. И есть только я. Я есть продолжение всего, и все есть продолжение меня. Я есть продолжение всего, и всё есть продолжение меня. Я есть продолжение всего, и всё есть продолжение меня. Парите на своих крыльях свободы, ликуйте от единства с Источником, благодарите за все те ресурсы, которые уже есть внутри вас. Смакуйте эту нежную безбрежность тихой радости от того, что я есть. Я есть продолжение всего. И все есть продолжение меня. В этом состоянии перенесите свой фокус внимания еще раз на образ в вашем сердце, где вы большой, большая, с крыльями, а по обе стороны от вас стоят ваши родители. Вы видите, как вас соединяют мостики любви от сердца к сердцу с теплым нектарным энергопотоком любви и ценности. И при этом ваши родители посылают вам мощный поток веры в вас, от которого вырастают крылья и хочется действовать. Поблагодарите за это счастье. И мысленно представляете, как образ вас с крыльями перемещается сейчас на первую сцену с провинившимися и становится перед ними, а образ ваших родителей, которые в вас верят, вас вдохновляют, гордятся вами и благословляют вас на сцену с критиками. Картинки сцен один и два. Снимаются с паузы. Просто увидьте, как ваши родители начинают излучать из себя серебристо-золотистый свет знания, распространяя его на образ каждого вашего критика на этой сцене, посылая сообщение, что больше не нужно критиковать и ругать. Ведь вы уже есть ценность, сокровище, божественное создание, достойное всего самого лучшего в этой жизни. Ваши родители говорят, что они породили внутри вас этих частей личности, и они же их переродят, поскольку под воздействием этого серебристо-золотистого света одежды, формы и внутренние состояния критиков начинают плавиться, мягко растворяясь, как свечи под воздействием огня, превращаясь в ничто, чем в принципе они и являются. Ваши родители забрали у них их силу и энергию, которую они дали им прежде. Без сил и энергии они рассыпались и обнулились, превратившись в ничто. И на сцене вместо критиков в очень спокойном и благоговейном состоянии перерождения остаются мудрецы и статские советники, которые с разрешения ваших родителей вдохновляют вас, подбадривают, направляют, дают ценные советы, как можно сделать лучше. Они те, кто вас усиливает, они те, кто в вас верит, они те, кто вас ценит и видит в вас ваши достоинства, ведь вы воедино слиты с Богом, а Бог — это все, абсолютно все. При этом вас переполняет состояние легкости, признательности и благодарности. И вы на вдохе соединяетесь со своими новыми мудрецами и советниками, растягивая ощущение удовлетворения по всему телу в благодарности. А в этот момент ваш ресурсный образ с крыльями на первой сцене начинает транслировать золотой поток энергии самоценности, будто из рога изобилия. Внимательно рассматривайте, как этот поток соединяется с каждой частичкой и клеточкой каждой вашей части личности, которая отдала свою могущественную веру в то, что с ней что-то не так, что она провинившаяся и виновата, Соединяется с теплым нектаром истины о себе, что я есть ценность, сокровище, божественное создание, достойное всего самого лучшего в этой жизни. Вы видите, как прежние формы, одежда и состояние о себе ваших частей личности на сцене начинают тлеть, растворяясь в воздухе, превращаясь в ничто, чем в принципе и являются. И вот на сцене остаются только теплые, мягкие, золотые шарики света, которые вибрируют на очень высоких уровнях ценности себя, поскольку раскрылись истине о себе и прочувствовали изнутри, что я есть ценность, сокровище, божественное создание, достойное всего самого лучшего в этой жизни. И вы чувствуете этот нектарный жар света, который излучает каждый шарик ценности себя. Вы ощущаете это ликование и восторг, который разливается по всему телу оргазмическими волнами наслаждения. И вы на вдохе Соединяйтесь с этими шариками ценности себя, распространяя их по всему телу. Ощущая, как словно по цепной реакции, новые стратегии, состояния и фильтры восприятия себя, исходящие из этих золотистых шариков ценности себя, автоматически встраиваются во все ваши части личности. Совершая здесь и сейчас необходимые трансформации в теле и сознании, для пробуждения полноценного опыта самоценности. Вы просто разрешаете этому быть в любви и благодарности. При этом ваш фокус внимания переносится в центр вашей груди, куда уже вернулись ваши образы родителей и ваш образ себя с крыльями веры. Увидьте, как финальная картинка из практики номер два снова вибрирует под стук вашего сердца.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 а безграничная вера ваших родителей, которые вас любят и усиливают вас, тому подтверждение. Поблагодарите их за эти драгоценности трансформации и на вдохе распространите это нежно-ажурное состояние тепла и благодарности по всему телу. И при этом все пространства, сцены и туннели реальности, которые были открыты во время этой практики, закрылись.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 во благо всех живых существ, во благо мира и Вселенной. Да будет так. При этом услышьте, как с этого момента ваши внутренние мудрецы и статские советники составляют новый кодекс норм и правил согласно вашей истинной природе. Поблагодарите их за эту инициативу, ведь отныне вы имеете право ставить себя в приоритет и быть у себя в приоритете. просить о помощи и эмоциональной поддержке, защищать свою самоценность, протестуя против несправедливого обращения и критики, иметь собственное мнение, совершать ошибки, пока не найдете правильный путь, предоставлять людям самим решать собственные проблемы, говорить «нет, спасибо», «извините, нет», не обращать внимания на советы окружающих исследовать следовать своему внутреннему авторитету. Побыть одному, одной, даже если другим хочется вашего общества. Переживать собственные чувства, независимо от того, понимают ли их окружающие. Менять свои решения или избирать другой образ действий. Вы никогда не обязаны быть безупречным на 100%. Следовать за толпой. любить людей, приносящих вам вред, делать приятные неприятным людям, извиняться за то, что вы были самим собой, самой собой, выбиваться из сил ради других, чувствовать себя виноватым за свои желания, мириться с неприятной ситуацией, жертвовать своим внутренним миром ради кого бы то ни было, сохранять отношения, ставшие оскорбительными, делать больше, чем вам позволяет время. Делать что-то, что вы на самом деле не можете сделать. Выполнять неразумные требования. Отдавать что-то, что вам на самом деле не хочется отдавать. Нести на себе тяжесть чьего-то неправильного поведения. Отказываться от своего я ради кого бы то ни было или чего бы то ни было. Помните, вы самое ценное, что у вас есть в жизни. Ведь вы воедино слиты с источником всех энергий. А это абсолютно все. Основные тезисы 12 главы. Импринтированное с детства чувство вины порождает во внутреннем мире человека части личности с «я-концепцией» «я провинившийся, провинившаяся» которые будут создавать собою потребность в наказании. Внутренние критики человека — это встроенные стратегии поведения наших авторитетных взрослых, которые проявляли к нам наказание в детстве. Ни внутренние носители чувства вины, ни критики абсолютно не помогают в оздоровлении самооценки, а наоборот, только разрушают ее. Чувство вины и потребность в наказании на уровне подсознания — создают в жизни человека садомазохистский сценарий страдания. В 99% случаев корни таких нересурсных сценариев исходят из травмированного опыта родовых систем. Для полного исцеления необходима точечная работа на уровне подсознания с закрытием садомазохистских родовых программ. Вы есть самое ценное, что у вас есть. Глава 13. Мои недостатки, продолжение моих достоинств, принятие своих теневых проявлений, единство и целостность. Начало именно этой главы хочется ознаменовать короткой метафорической зарисовкой, родившейся у меня в одно утро, когда я размышляла над совершенством мудрости бытия в единстве противоположностей. Просто послушайте и задумайтесь. Откуда известно корням, что нужно стремиться к свету? И почему темные уродливые корни питают красоту цветка, украшая этот мир? Свет порождает тени. Тени невозможны без света. Целостность в принятии. Целостность в единстве противоположностей. О чем это для вас? Перечитайте заново и ощутите, как уже расширяется ваша картина мира. А я между тем расскажу историю из жизни одной своей клиентки. Буду называть ее измененным именем Даша, чтобы сохранить инкогнито. Жила-была девочка Даша, полная жизни и энергии. Даша проявляла себя во всю волю, словно мальчишка. Она лазала по деревьям, громко кричала, когда играла, устраивала бои с мальчиками. Бегла на перегонки, в общем, вела себя как нормальный ребенок, чувствующий радостный вкус жизни. Но при этом ее любимая мама, которая воспринималась Дашей мега авторитетно, не разделяла рвения и прыти Даши вести себя как мальчишка, со слов мамы. Ведь хорошие девочки так себя не ведут, так ведут себя либо мальчишки, либо плохие девочки, которых не любят, которые причиняют неудобства и которых осуждают. Искренне заботясь о благе своей дочери, мама частенько говорила фразы типа «За что мне досталась такая непоседа? Да разве с тобой отдохнешь? Жизни спокойной с тобой нет, наказание ты мое». Мама с абсолютно позитивнейшим намерением и в полном невежестве «Что творит?» встраивала в маленькую головку на подсознание своей дочери следующие деструктивные метасообщения «Ты мое наказание! Ты та, которая приносит беспокойство!» Ты мне мешаешь, ты какая-то не такая, никчемная, ты плохая, поскольку лишаешь меня спокойной жизни. Ты виновата в том, что у меня нет спокойной жизни. Нетрудно догадаться, что спустя некоторое время маленькую Дашу как будто подменили на радость матери. Она вдруг и надолго, на целых 37 лет, пока не появилась у меня на терапии, стала очень спокойной, покладистой, послушной, услужливой, А что уж там, перманентно заслуживающей любовь, внимание и признание. Дашенька перестала думать о себе. Она все время думала о других, чтобы быть хорошей, правильной, чтобы соответствовать ожиданиям, чтобы ни в коем случае не причинить беспокойства, чтобы ни в коем случае не быть собой, потому что я настоящая плохая, ибо я настоящая приношу беспокойство и лишаю спокойной жизни, ибо я настоящая наказание для других. Что случилось в душе и на подсознании у Дашеньки? Серьезный внутренний конфликт, когда малышка свое природное «я есть ценность, сокровище, божественное создание» бессознательно переодела в «я плохая, никчемная, приносящее беспокойство», приняв слова матери за истину. «А что делают с плохими?» — спрошу я вас. «Плохих осуждают и не признают». От плохих хотят отстраниться и держаться подальше. Плохих не любят. Так и поступила со своими плохими частями личности Дашенька. Она их вытеснила на затворки подсознания, лишила своего внимания, любви и жизненных ресурсов. Представила к ним надзирателя палача, который пристально следил, чтобы эти части ни при каких обстоятельствах не проявились. А вместо них Дашенька надела искусственную маску той девочки, которую бы любили, которая была послушной, правильной и соответствующей ожиданиям. Нужно ли мне рассказывать, что Дашенька была лучшей ученицей в классе, что она окончила школу с золотой медалью, а потом престижный университет с красным дипломом? За свои научные открытия в юном возрасте Дашеньку пригласили без связи и блата поработать в «Газпром», Она отличалась во всем, за что не бралась. Умница, красавица, да еще и прекрасная домохозяйка, достойная чита своему мужу, мама троих детей. Перфекционизм был во всем, а как иначе, если нужно все время заслуживать любовь, внимание и признание, чтобы никто, даже сама Дашенька, не догадался, что вот эта маска, всего лишь хорошо приросшая, ставшая вторым «я» стратегия выживания в мире, где нужно маскироваться, потому что плохих осуждают и не признают, от плохих хотят отстраниться и держаться подальше, плохих не любят. Но что происходит, когда серьезнейший внутренний конфликт, да еще и с подменой идентичности и вытеснением себя настоящей, затянется на десятилетия? Как будут себя чувствовать эти узники, которые по ошибке были приняты за плохих и сосланы без любви, внимания, ресурсов и света, в темницу. Скажем так, очень нехорошо они будут себя чувствовать. Но если в первые десятки лет еще можно сослаться на стресс на работе, потом на послеродовую депрессию, а проблемы со здоровьем и хроническую усталость списать на переутомляемость, то спустя время, в какой-то момент узникам станет так плохо, что включится состояние полной безвыходной и непроходимой депрессии, которая будет разрушать на физическом уровне. Именно в таком состоянии обратилась ко мне Дашенька, которая до меня уже 12 лет пыталась вылечить с разными психологами, коучами и психотерапевтами свою душевную боль. Лечить лечили, я бы сказала, анестезировали боль на том уровне, который был доступен психотерапевтам. Но исцелить первопричину, убрать из подсознания коренную причину депрессии и вернуть себе себя — получилось уже в ходе нашего месячного сотрудничества из четырех сессий. История с хэппи-эндом. Вытесненные узники Дашеньки вернулись на родину. Они сняли с себя ложные одежки плохишей, вернув себе истинное знание о себе, что они есть ценности, сокровища, божественные создания, достойные всего самого лучшего в этой жизни. В итоге Дашенька снова пробудила в себе вкус к жизни — почувствовав себя собою, настоящей собою. Каким удивительным и приносящим полное удовлетворение стал ее мир. Ведь теперь так легко стало выражать свое мнение без оглядки на других, отстаивать свои границы, полноценно проявлять себя во всех своих проявлениях, даже тех, которые неодобряемы социумом. Вот это свобода — быть собою. Как тогда в детстве, когда она бегала на перегонки с мальчишками, И лазала по деревьям, смело радуясь жизни, чувствуя, что с ней все в порядке, что она имеет право быть такой, какая она есть, что с ней все окей. С возвращением, Дашенька, жизнь только начинается. Для чего я в качестве иллюстрации рассказала эту историю? Да потому что таких мальчиков и девочек, которые надели маску, подменили свою идентичность на более удобную для социума, предали себя неосознанно в детстве, пруд пруди. И у каждого внутри живут вот такие узники, добровольно вытесненные плохие части личности, которые не приняты родными, близкими, важными людьми и, как следствие, не приняты самим человеком. Происходит внутренний раскол личности, который сопровождается отсутствием энергии, утомляемостью и резкими перепадами настроения, то вниз, то вверх. Кто-то, возможно, приспособился поскольку во время алкогольного либо наркотического опьянения контроль надзирателей за вытесненными частями спадает и эти части могут проявиться выйти на свободу подышать полностью меняя обычное поведение человека и вот человек уже совершает поступки на которые прежде бы не отважился но при этом возникает опасная зависимость человек уверенно двигается по дороге саморазрушения от чего же это? От того, что вытесненные теневые части личности, в которых проявлена наша сила и мощь, не признаются своим хозяином. Более того, любые наши части личности — это проявление божественного создания на каком-то своем уровне осознанности. Наши недостатки являются продолжением наших достоинств и имеют очень позитивное намерение в рамках всей системы мироздания. Не принимая, игнорируя, подавляя их, Мы создаем раскол внутри себя, обрекая себя же на страдания и муки, поскольку эти части личности — продолжение нас. Если больно, некомфортно, душно, тесно им, значит больно, некомфортно, душно, тесно нам. Нагляднее всего это пояснить на примере. Представьте, что вы вдруг перестали признавать, к примеру, вашу правую руку, которая является продолжением вашего тела. Вы скручиваете ее, пытаетесь от нее отделаться, придумывая разные способы разъединения с ней. И при любом варианте, как бы ваша фантазия не изощрялась, причиняя боль своей руке, вы прежде всего страдаете от боли сами. Да еще забываете, что небо выдало вам инструмент, правую руку, для какой-то функции, которую способна отлично выполнить только правая рука. Понимаете? И когда вы не признаете, отстраняетесь, игнорируете что-то в себе, Вы не только страдаете от этого, но еще и лишаетесь какого-то очень важного ресурса. Допустим, в случае с Дашенькой были вытеснены ее родные части личности, которые отвечали за свободу проявления себя, в том числе за свободу защищать свои границы, проявлять гнев и ставить других на место, когда этого требовали жизненные обстоятельства. Без этих частей личности Дашенька убедилась, что жить не сладко, поскольку окружающие люди, не чувствуя ее границ, все больше и больше прогибали и ломали Дашеньку, приспосабливая ее к тому, как им удобно, а не как удобно и нужно Дашеньке. И только после возвращения себя себе у Даши появилась здоровая самооценка и агрессия, как элемент защиты значимых критериев хозяйки. И это нормально. Нормально проявлять гнев без стыда, сожаления и чувства вины, там, где нужно защитить свои границы и уберечь себя от разрушения либо угрозы для своего внутреннего ребенка. Если вы мама, представьте, что на вашего реального ребенка кто-то нападает и грозит расправой. Неужели вы будете стоять молча в сторонке и ничего не делать? Конечно же нет. Но почему-то, когда нападают на наших внутренних детей, нарушая личные границы, некоторые из нас это проглатывают, разрешая себя ломать и делать больно. Откуда это нездоровое во всех формах поведение? Почему вы позволяете этому быть? Потому что первое стоит внутренний запрет на свободное проявление своего гнева, а базовая природная функция включения гнева, когда значимый критерий под угрозой. Второе возникает страх из-за того, что не поддержат и осудят за неподобающее для кого-то поведение. Вспоминаем, что вам уже можно не соответствовать ожиданиям других. Третье. Происходит потеря связи со своими внутренними защитниками, теневыми частями личности, которых вы сами неосознанно вытеснили на затворке подсознания, приняв решение, что таким, такой не будете, что это плохо, что за это не любят, осуждают, наказывают. Для того, чтобы наиболее эффективно провести терапию по возвращению своих узников, теневых частей личности, на родину, ответьте себе честно на следующие вопросы. Какие мои проявления осуждались моими родителями, бабушками, дедушками, учителями? Каким, какой мне нельзя было быть? Какие мои проявления вызывают у меня стыд? Что плохого в том, что я таким, такой буду? Отвечая на эти вопросы, вы уже выведите в область сознательного то, что сами от себя скрывали. Выполняя это задание, вы поймете, с какими теневыми частями личности необходимо будет работать именно вам, потому что именно этот пласт вашей личности был неосознанно вами вытеснен в глубины бессознательного. Следующим этапом будет действие, направленное на возвращение себе вытесненной части себя. Именно этим мы и займемся в нашей следующей практике. Авторская практика Юлии Владимировой по работе с подсознанием номер 4. Единство и целостность в принятии всех своих проявлений. Выполнив задание выше по определению своих теневых частей, закройте глаза, сосредоточьтесь на том состоянии, которое испытывают эти части внутри вас. Прочувствуйте то, что они излучают, их боль и обиду по отношению к вам, их чувство горечи, что столько лет вы их предавали, игнорировали, не позволяли им проявляться. Закройте глаза и в этом состоянии сонастройки с ними попросите свои теневые части личности проявиться на отдельной сцене, которая появляется сейчас перед вашими глазами. Увидьте, как на залитую светом от мощного прожектора сцену Постепенно стекаются все ваши вытесненные части. Не удивляйтесь тому, насколько они слабы, истощены, испуганы и даже искалечены из-за долгого пребывания в темнице. Просто смотрите с любовью, как они все собираются на сцене. Это ваши части, ваши проявления, которые являются продолжением источника всех энергий. По вашей вере и свободе воли они приняли такие некрасивые формы, но при этом они есть продолжение света, осознайте это. Как темные уродливые корни, находящиеся под землей, питают красоту цветка, давая ему силу и энергию, так и наши теневые части личности, будучи нашим продолжением, выполняют свою функцию, чтобы обеспечить нас силой, энергией и защитой. По сути, они все время выполняют очень позитивное намерение для нас. Они есть порождение света, которые для выполнения своей функции принимают более заземленную, более вибрационную низкую форму, согласно тому контексту нашей души, для которой они и предназначены. С ними все в порядке, и они имеют полное право быть, занимая свое достойное место в вашей внутренней вселенной. Проникаясь этой истиной, вы сейчас переносите взор на эту сцену и, обращаясь ко всем и к каждому в отдельности, проговариваете на уровне от сердца к сердцу. Я очень сильно сожалею, я действительно безгранично сожалею, что, не ведая, что творю, совершил, совершила предательство по отношению к вам, моим дорогим родным частям личности. Я очень сильно сожалею, что не отдавал, не отдавала отчета в том, что все ваши действия вы совершаете с позитивным намерением, мне во благо. Я очень сильно сожалею, что, приняв мнение других за истину, усомнился, усомнилась в вас и решила, решил, что вы плохие, что вы относитесь к моим неодобряемым теневым проявлениям. Я очень сильно сожалею. Только сейчас я в полной мере осознаю весь масштаб своего невежественного поступка и решения, осознавая, что я... Ошибался, ошибалась. Я был, была, неправ, прав, не права. Я признаю, что вы мои. Мои дорогие, ценные, драгоценные и незаменимые части личности, которые всегда были преданы мне и служили мне во благо. Я сожалею, что так получилось. Я очень сильно сожалею. Я прошу у вас прощения из глубины всего моего естества. Простите меня за мои сомнения в ваш адрес. Простите меня за мое предательство. Простите меня за ту боль, страдания и разрушение, которые я неосознанно вам, а по факту себе причинила, причинил. Я искупляю свою вину за совершенное безграничным потоком любви, который сейчас льется из моего сердца к вам. Почувствуйте, как из центра вашей груди, как из потока изобилия, Льется в пространство теплый, мягкий, золотисто-оранжевый свет, который постепенно заполняет сцену. От соприкосновения с этим потоком любви теневые части личности трансформируются у вас на глазах. И вы продолжаете проговаривать. «Я окутываю и напитываю любовью каждую вашу клеточку и частичку, давая наконец-то почувствовать, насколько вы для меня важны, значимы и ценны». Я обнимаю вас всем своим сердцем, ощущая, как вы сбрасываете с себя эти старые одежды и формы иллюзий и облачаетесь в новые драгоценные состояния себя. Ведь вы есть ценности, сокровища, божественные создания, достойные всего самого лучшего в этой жизни. Вы можете и имеете право быть, проявляясь свободно в своей сути на благо всех нас, во благо мира и вселенной. Прежнее иллюзорное и старое растворяется, превращаясь в ничто, чем в принципе и является. Новое истинное и лучезарное сияет, подчеркивая еще большую силу и могущество, наполненных достоинством частей личности на сцене, которые светятся сейчас настолько ярко, что затмевают звезды. Наблюдайте за тем, какими величественными, преисполненными спокойствия являются сейчас эти части личности. Любуйтесь ими, продолжая напитывать их потоком своей любви и признания. Осознайте, какую ценность они вам несут, за что вы им благодарны. Вы имеете право быть собою и проявлять себя во всех своих проявлениях, которые по сути являются продолжением источника всех энергий. Я прошу вас вернуться, воссоединиться со мной и занять свое почетное место внутри нашей системы во благо нас, во благо всех живых существ, во благо мира и Вселенной. Начинайте ощущать, как тело откликается на призыв воссоединения, и внутри происходят энергетические трансформации, сопровождающиеся до сих пор неизведанными ощущениями в теле. Продолжайте посылать сообщения своим драгоценным частям личности. Вы есть продолжение меня, я есть продолжение вас. Мы воедино слиты, являясь продолжением источника всех энергий. Я принимаю вас, я выражаю вам свое почтение, я люблю вас. Я очень сильно вас люблю и ценю, и даю вам обещание идти по дороге верности себе. Я есть продолжение всего, и все есть продолжение меня». Я люблю, люблю, люблю. В сердце любовь, принятие и благодарность. Я благодарю вас за то, что вы есть. Я благодарю источник всех энергий, что наделил меня такими прекрасными проявлениями. Я благодарю себя за то, что я такой, такая, какой, какая я есть. Увидьте, как у всех ваших лучезарных частей личности на сцене очень интенсивно начинает пульсировать область на уровне сердца. Почувствуйте, как из сердца каждой этой личности начинает выходить мощный лазер света, который соединяется в вашем сердце, создавая мостики любви с каждой из частей личности на сцене. Насладитесь этим единством великолепия целостности с собою. На вдохе, Втяните в себя эту картинку в область своего сердца и позвольте распространиться ощущением тепла от этой картинки по всему телу, словно новый опыт и стратегии трансформированных частей личности стали передаваться автоматически по всем остальным частям личности внутри вас, как по цепной реакции. При этом внутри, на бессознательном уровне, происходит обновление всей вашей системы с возвращением к тем изначальным настройкам божественного дизайна, который и был задуман Творцом вместе с повышением осознанности в благодарности от происходящего. Поблагодарите себя и свое подсознание за эти драгоценности трансформации и на вдохе распространите это нежно-ажурное состояние тепла и благодарности по всему телу. При этом ощутите, как все пространства, сцена и туннели реальности, которые были открыты во время этой практики, закрылись. Поблагодарите Источник Всех Энергий, Изобильную Вселенную за все ресурсы Изобильной Вселенной, за мудрость Изобильной Вселенной и за всю трансформационную энергию, которая участвовала в этой работе. И вслух проговорите.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 из которого проистекают депрессия и болезни. Запрет себе на выражение каких-то своих проявлений связан с неодобрением этих проявлений авторитетами в вашей жизни. В момент непринятия происходит бессознательная передача своей веры в то, что ваши неодобряемые социумом проявления плохие. В этом уже происходит предательство себя. Любые наши проявления Социально одобряемые и неодобряемые уже окей, поскольку являются продолжением источника всех энергий на своем уровне вибраций. Чем больше мы повышаем свою осознанность, трудимся над тем, чтобы идти по дороге верности себе, тем на более высокий уровень вибраций переходят наши недостатки, становясь нашими достоинствами. Ибо энергия для того и другого одна и та же, Меняется только уровень вибраций. С вами уже все окей. Вы уже есть ценность, сокровище, божественное создание, достойное всего самого лучшего в этой жизни. Когда вы возвращаете себя себе в виде неосознанно вытесненных частей личности, обретаются внутренняя целостность и единство. Глава четырнадцатая. Вечное сияние самоценности. Свобода в естестве и целостности с источником. Каждый раз, когда я распутываю на своих сессиях тот или иной клубок иллюзий ума, который приводит к внутренним конфликтам, болезням и стрессам в жизни моих клиентов, я помню главное. Вечное сияние самоценности всегда было, есть и будет внутри каждого из нас. Невидимая связь с нашим Высшим Я, а также источником всех энергий, не угасает. Именно в этом единстве и целостности мы черпаем силу, энергию, спокойствие, гармонию, вдохновение, видение, мудрость и знание, как поступить. Оттуда мы здесь, отождествившись с формой своих человеческих тел, получаем ресурсы, как если бы кто-то сверху за нами приглядывал, заботился и оберегал. ведь мы всегда на связи со своими высшими «я», и наше подсознание является проводником к этому сакральному опыту. И только наш собственный выбор определяет, ощущаем ли мы эту заботу и любовь сверху от нас самих, наших высших «я» или нет. Ибо этот выбор также связан с нашей верой. Чему мы отдаем свою веру, то и получаем в доказательство от мира. Если вы выбираете недоверие, Если вы выбираете, что вас небо не любит, что у вас обида на Бога, что по судьбе сыпятся одни лишь наказания, либо все никак не произойдет то, о чем вы так мечтаете, это ваш выбор. Ваш выбор отдавать этому свою веру и тем самым еще более жестким делать свой мир. Ваш выбор перекладывать ответственность на высшие силы, при этом не делая ничего, чтобы разобраться в причинах происходящего с вами, чтобы понять, каким образом я создаю собою то, что имею или не имею в жизни. И зачастую некоторые добровольно делают выбор в пользу того, чтобы верить, что жизнь течет и случается без их участия либо влияния, просто потому что кто-то сверху дал такую судьбу, безответственно и бездумно генерируя еще большее состояние своей беспомощности и немощности. Вы сами делаете такой выбор. Помните, Мы создаем свой мир с собою, и самый железобетонный закон мироздания, на который не посягает даже Бог, источник всех энергий, — это свобода выбора. Раз мы сделали свой выбор, мы получаем согласно своему выбору. Ведь именно мы выбираем, чему мы отдаем свою веру. Именно мы делаем выбор, совершая предательство себя, когда можем выбрать верность себе, Именно мы погружаем себя еще больше в иллюзию своего ума, позволяя ему рефлекторно и на уровне выученных реакций руководить нами и нашей жизнью. Как именно это происходит, описано в моей книге «Выход из матрицы» или как вернуть свою силу и создать жизнь достойную сокровища. А ведь по сути наш мозг обязан выполнять функцию нашего слуги, являясь всего лишь частью нашего земного скафандра. Но по незнанию. И из-за невежества мы отдаем свою веру тем иллюзиям, которые создаются нашим мозгом. Наш мозг, запрограммированный нашими родителями, подвергшийся влиянию рода посредством родовых программ, рассказывает нам истины, в кавычках, о нас, других людях и о мире. И мы добровольно отдаем этому свою веру, потому что включаемся в те нересурсные состояния, которые периодически раскапсулируются внутри нас, во время активации детских травм и родовых сценариев. В этот момент мы ведомы ими, мы в какой-то степени беззащитны, потому что мы внутри этих состояний, начинок наших подсознательных сценариев, которые нам всегда диктуют обратное от истины. Они причиняют нам беспокойство, и без знаний и осознанности мы легко можем купиться на удочку иллюзий и отдать свою веру тому, что не является истиной, тем самым в очередной раз предавая себя. А можем верить, сохраняя связь со своей истинной природой, чтобы на внешнем плане не рисковала майя, иллюзия материального мира. И назначение этой книги в том, чтобы вспомнить и напомнить, кем мы являемся. Внутри каждого из нас есть нектарный слиток самоценности. Мы сами по себе уже являемся ценностями, сокровищами, Божественными созданиями, достойными всего самого лучшего в этой жизни, просто потому, что воедино слиты с источником всех энергий. В наших руках свобода выбора и могущественная сила веры, потенция нашей божественной природы. Чему мы отдаем свою веру, то становится реальностью нашего мира. Так мы, как настоящие творцы, творим. И если мы имеем то, что нас не устраивает в жизни, то вопрос не к небу, а к себе. Чему мы отдали свою веру? Когда и в чем мы совершили акт или акты предательства себя? Возвращаем себе свою ответственность и искренность с самими собою, освобождаемся от иллюзий, даже если в них очень комфортно и в краткосрочной перспективе выгодно жить. Ведь ныть и жаловаться на судьбу легче, чем полноценно держать ответ мира на то, что я на самом деле ношу внутри. Жизнь в иллюзиях приводит к предательству себя, к внутренним конфликтам, стрессам и разочарованиям, поскольку внешнее не равно внутреннему. И чтобы стать на дорожку верности себе, нужна вера на грани знания. Вера в истину, что я уже носитель ценности, и даже если просто проговорить это, можно почувствовать нектарное тепло в центре груди, которое начинает по кругу расширяться, разливаясь по всему телу. А как может быть по-другому, если каждый из нас — продолжение источника всех энергий, наделенный потенциалом Творца? Вера в то, что со мной изначально уже все в порядке, что мои истинные желания — продолжение желаний Творца, что я могу, имею право, и даже сам, сама себе разрешаю, не дожидаясь одобрения от кого бы то ни было. Я знаю, что у меня получится, потому что на реализацию всех моих истинных желаний во мне уже есть потенциал. Нужно просто брать и делать. Вера в свою свободу, которая является нашей истинной природой. И вы уже убедились, что закон свободы выбора незыблем. Мы имеем то, что выбираем, отдавая этому свою веру. Просто многие даже не осознают, как они это делают. Зато во время транса подсознание открывает тайнички, показывая, во что действительно верит человек, какой выбор он сделал. И оказывается, что все исполнено по заказу клиента. Вера в вечное сияние ценности себя, ибо наша жизнь — это всего лишь отрезок нашего приключения на пути «я есть». Мы и есть ценность, и никогда не переставали быть таковыми. Просто наши персонажи запутались в иллюзиях, неосознанно отдав веру тому, что не является истинным. Поэтому я хочу, чтобы ваш фокус внимания переключился на тот уровень бытия в вечности, где я есть, я есть ценность. Просто дышите своим родным состоянием, ощущая, как тело с удовольствием и легкостью откликается расслабленностью и спокойствием на эту истину. Дышите ею в наслаждении, возвращая свою веру на Родину. И следующим шагом будет выполнение практики номер пять, а именно прослушивание моего авторского транса «Сакральный столб веры». В своей книге «Самоценность» на странице 108 я размещаю QR-код для доступа к трансу в аудиорежиме. Чтобы его открыть, потребуется скачать на ваш мобильный телефон приложение по чтению QR-кодов, например, Quadroid Code Scanner, открыть приложение на мобильном телефоне для чтения QR-кода, навести камеру на QR-код, получить информацию, перейдя по ссылке аудиотранса. Приятного прослушивания! Единственная моя рекомендация – Делайте это в наушниках с закрытыми глазами и в уединении, где никто не сможет вам помешать получить максимальный эффект от практики. Возвращайте на родину свою веру и обретайте сакральный опыт единства и целостности с источником всех энергий. До встречи в четвертой части книги. Переди нас ждет погружение в важнейшие темы, без которых невозможно движение по дороге верности себе. Да и из чего, собственно, эта пресловутая верность состоит? Ведь этому, к сожалению, не учат ни в школе, ни в вузе. Однако именно от этих знаний зависит качество нашей жизни, душевное равновесие, благополучие и процветание. Вперед, друзья! Навстречу верности себе! Основные тезисы 14 главы. Все ресурсы, которые являются энергией, мы получаем от источника всех энергий. Свобода — наша истинная природа, именно поэтому мы обладаем свободой выбора. Мы сами выбираем, во что верить, тем самым создавая то, что есть в нашей жизни. Мы также обладаем свободой выбора вернуть свою веру истине. Степень искренности с собою и ответственность за свой выбор определяют нашу осознанность и потенциал менять свою судьбу. Мы всегда находимся на развилке выбора идти по дороге верности себе, либо предать себя. Свобода выбора за нами. Четвертая часть. По дороге верности себе. Глава пятнадцатая. Четыре канона осознанности. Приветствую вас, мои дорогие читатели, на страницах четвертой части этой трансформирующей сознание книги. Как ощущения? Как проходит наш совместный полет? Я очень надеюсь, что к началу четвертой главы у вас уже появилось твердое намерение больше не предавать себя, а следовать по пути верности себе. Ведь это единственная дорога, на которой вас ждет не только здоровая самооценка, но и физическое и эмоциональное здоровье, Отсутствие внутренних конфликтов, внутренний баланс, гармоничные отношения, успех, победы и достижения. Ведь мы делаем свой мир собою, и когда мы выбираем себя, мир выбирает нас. Именно поэтому в этой части книги я подробно остановлюсь на тех стратегиях, которые важны для нас и нашей самоценности, как воздух, без которых будет достаточно сложно снова не скатиться на кривую дорожку предательства себя. Ведь вы, мой дорогой читатель, ценность, сокровище, божественное создание, достойное всего самого лучшего в этой жизни. Поэтому пора начать жить согласно своему природному статусу, опираясь на стратегии, которые к этому статусу и приведут. А для начала проведем небольшой мониторинг. Вспомните себя и свои ощущения, которые преобладали в вашем внутреннем мире на момент начала нашего совместного путешествия. Какими состояниями себя вы были наполнены тогда? И какими сейчас, когда вы уже провели грамотную внутреннюю работу со своим подсознанием, по моим авторским практикам по возвращению себя себе? Ощущаете, какой полет легкости и блаженства от себя наступил сейчас? Внутри мурчащее удовольствие от радужного света царства самоценности, дверь в которое мы с вами открыли. Это ведь просто праздник какой-то. праздник, который всегда с тобой, по словам великого Эрнеста Хемингуэя. Этот праздник всегда был, есть и будет с вами. Этот праздник — внутренняя начинка нашего естественного состояния самоценности. И только от нас зависит, носим ли мы этот праздник внутри себя, либо меняем его на другие декорации из калейдоскопа состояний жизни внутри и снаружи. Это полностью наш выбор, который проистекает из закона свободы выбора и нашего фокуса внимания. И как бы мы ни старались переложить ответственность на других и обстоятельства жизни в силу нашей игры в роли отведенного нам персонажа, объясняя себе, почему внутри не блещет радуга, свет самоценности просто есть, его не может не быть. Потому что в безграничном потоке квантового ничто, которое является всем, я просто есть. Я просто есть ценность. И если вы задумаетесь и проанализируете свои поступки, реакции и поведение в течение дня, месяца, года, жизни, то осознаете, что вокруг ценности себя и выстраивается вся наша жизнь. Осознаем мы это или нет, но мы интуитивно движемся по ориентирам своей ценности, даже когда находимся в полном невежестве, выбирая стратегии саморазрушения. Мы обижаемся на других на основе иллюзии, что нас обесценили, что с нами поступили так, как мы не заслуживаем. В корне любой обиды лежит наша неосознаваемая реакция «защитить свою ценность». В основе же любого конфликта заложена энергия гнева, которая, по сути, экологична или нет, мстит за нарушение границ ценности, защищает границы ценности, отвоевывает право на ценность. доказывает свою ценность в виде правоты. И все эти войны за раздел территории, либо расово-этнические конфликты, которые заставляют людей взять в руки оружие, исходят от неосознаваемого стремления доказать себе и другим свою ценность, пусть невежественным путем, но намерение еще какое позитивное. Движимые огнем внутренней ценности, мы стремимся к лучшей жизни, к большим деньгам, к общественному признанию, к триумфам, победам и достижениям. И здесь уже вопрос в том, делаем ли мы это из комплекса, чтобы компенсировать свое внутреннее состояние обесцененности себя, либо исходим из экологичного и естественного желания самоценности создать себе ту жизнь, которая соответствует сокровищу, потому что мы этого достойны. В любом контексте жизни, будь то любовные отношения, семья, дети, родственники – работа, деньги, спорт, хобби, путешествия или даже домашние животные, мы бессознательно движимы своими значимыми ценностями, скрыто упакованными в мотивы самоценности. Представляете, какой вселенский масштаб имеет это явление, которое через невежественные фильтры травмированности и иллюзии искажается в ненасытное стремление к удовлетворению чувства собственной важности, а через осознанный путь верности себе сияет солнечным нектаром самоценности изнутри, транслируя умиротворение и спокойствие от того, что я есть. Выбор делаем мы сами. И первый канон осознанности, который будет помогать вам удерживать внутри это спокойствие и свет, либо вовремя возвращаться в ресурсное состояние самоценности, связан с нашим фокусом внимания. Куда направлено наше внимание – Туда течет наша энергия. По сути, мы и есть наше сознание. У кого есть опыт выхода из тела, тот в этом уже убедился. А наш фокус внимания – это прожектор сознания, который высвечивает то, что становится нашей реальностью. Поэтому очень важно тренироваться в осознанности и дисциплине своего внимания. Другими словами, держать свой фокус внимания в тонусе, в режиме проснувшегося, ежедневно напитывая своей энергией тот сакральный опыт, который связан у вас с самоценностью, с помощью переключения своего внимания в это состояние. Управление своим фокусом внимания в осознанном режиме также помогает отслеживать, чему вы отдаете добровольно свою энергию. Ведь зачастую нужно просто остановиться, замедлить поток мыслей и действий, посмотреть на себя со стороны и ответить честно, Какую мысль, внутреннее состояние и эмоцию я подпитываю сейчас своим вниманием? В какой сценарий я сейчас играю неосознанно? Он мне во благо или во вред? Что я генерирую, когда выбираю отдавать свое внимание этому? Какую цену я плачу за свой выбор? Стоит ли оно того? Простые, но полезные вопросы — которые призваны помочь выскочить из иллюзии игры с помощью направленного фокуса внимания и грамотных вопросов. Второй канон осознанности — знание и вера в то, кем вы поистине являетесь. А вы уже есть ценность, сокровище, божественное создание, достойное всего самого лучшего в этой жизни. Скажу по себе, что после моего первого выхода из тела много лет назад С глаз слетела пелена о том, что я есть только физическое тело. Я осознала, что мир — это мега-иллюзия игры, которая выстраивается согласно подсознательным настройкам каждого. Практически сразу после этого пришло знание, как менять эти настройки, как выйти на свободу, чтобы создавать свои индивидуальные правила игры. Появилось очень четкое понимание, что выбор делаем мы сами, так же, как и сами создаем собою то, что мы имеем. И в этом заключается третий канон осознанности. Выбор делаем мы сами. Ведь каждый раз, подкидывая нам ту или иную ситуацию, наша жизнь ставит нас на распутье выбора: выбора соглашаться на условия игры с прежними переменными математического уравнения жизни либо выйти из него. Самое интересное, что эти ключевые ситуации искусно смонтированные иллюзии, преподносятся так, что, кажется, другого выхода нет, кроме как предать себя. И многие идут на сделку с самими собой, ведясь на иллюзорную приманку, ловушку ума. Веря, что только предав себя, можно спастись, выиграть, преуспеть. Люди делают выбор существовать в иллюзии выживания, страдания и беспомощности, забыв о том, что они сами на это подписались, сами выбрали такой путь. Каждый раз, подкидывая нам ту или иную ситуацию, жизнь ставит нас на распутье выбора, как бы спрашивая, «Ну что, мы еще играем в эту игру? Или ты примешь другое решение?» И человек, осознавший, кем он поистине является, знает, что другое решение есть. Оно пахнет свободой и поначалу дискомфортом от разминания затекших рук и ног, которые мы добровольно себе связывали раньше. Но зато, когда мы говорим «нет», перестаем себя предавать, возвращаем себе себя и свою силу, какой головокружительный кайф и драйв случается. Настоящее радужное торжество перерождения и пир ликования от красок жизни — полный чудес. Это просто праздник какой-то. Праздник ликования самоценности, который базируется на знании, что мы сами делаем выбор, что мы создаем свой мир собою. Отсюда вытекает четвертый канон осознанности — ответственность и понимание закона Вселенной, что мы держим ответ за свои поступки, мысли, эмоции и так далее. Ведь у любого нашего действия или бездействия есть цена. Это закон, закон мироздания. Если вы рассмотрите свою жизнь через призму этого закона, то проясните для себя многое, выходя из инфантильных фильтров восприятия безответственности. По сути, мы платим постоянно, своим временем, вниманием, трудом, усилиями, хорошими отношениями, деньгами, здоровьем, возможностями, благами. За каждый наш поступок, либо отсутствие действия, нам приходится платить. Например, утренняя пробежка выполнена, она оплачена моим трудом и временем, взамен я купила, в кавычках, хорошую физическую форму, настроение и здоровье. Это была выгодная сделка. Потому что инвестиция времени и усилий принесла важный для меня ресурс, и вот я решила не делать, проигнорировать ту же пробежку или здоровый ночной сон. Своим бездействием я купила в кавычках плохое самочувствие и раздрайв. Это была не очень хорошая сделка для меня, но таков результат моего выбора, и я его оплатила, хочется мне или нет. Некоторые люди считают, что совершая плохие сделки, предавая себя Игнорируя то, что важно, платить не придется, что пронесет, что само собой разрешится. Но это иллюзия. Думая, что вы выигрываете в краткосрочной перспективе, вы проиграете в долгую. Счета выставляются всегда, а оплата взимается неукоснительно. Это закон мироздания. Раз мы все уже вышли из фильтров инфантильности благодаря практикам, я хочу подчеркнуть, что игра во взрослую жизнь — связана с ответственностью и готовностью платить за свои действия либо бездействие платить по счетам ведь у любого нашего действия или бездействия есть цена когда вы это осознаете и примете всем сердцем то приходит новый слой мудрости самую высокую цену мы платим за то ценное чего у нас нет но мы это хотим получить в жизни если вы мама Просто подумайте, какую цену вы заплатили за приход ребенка в вашу семью. Вспомните 9 месяцев вынашивания, бессонные ночи первого года жизни, хроническую усталость, кормление, памперсы и то, как изменилась ваша жизнь. Вы заплатили за приход ребенка энергией, временем, вниманием, здоровьем, деньгами, поменявшимся укладом жизни и даже в чем-то собою, вынашивая дитя внутри своего тела. Вы заплатили высокую цену, И это нормально, поскольку драгоценное всегда стоит дорого. А самые болезненные счета жизнь выставляет нам за предательство себя, когда мы ущемляем себя в ценности, являясь продолжением источника всех энергий. Поэтому движемся с ответственностью по жизни, по дороге верности себе, крепко держась за состояние самоценности, связь с которым сохраняется благодаря четырем канонам осознанности. В окончании этой главы я хочу сделать огромный подарок всем своим читателям. С разрешения одной из своих клиенток и участниц трансформационного пространства лайф-клуба с Юлией Владимировой я размещаю здесь для вас QR-код на доступ к просмотру видеозаписи моей сессии по месту работы с корневым импринтом. Эта сессия является драгоценной иллюстрацией того, как мы можем увязать в иллюзиях ловушек своего ума и предавать себя. Вы на примере настоящей работы с подсознанием увидите, из чего состоит наш внутренний мир и сколько частей личности живет внутри каждого. Эта мастерская работа с подсознательными лабиринтами станет для вас прекрасным примером возвращения себя себе, где вы под мое сопровождение сможете вернуться к истокам своей самоценности.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 Основные тезисы пятнадцатой главы. Самоценность – это праздник, который мы всегда носим с собой. Чтобы не потеряться в иллюзиях и сохранить связь со своей самоценностью, важно следовать четырем канонам осознанности. Первый канон осознанности – управление фокусом внимания, переключать свое внимание, проживание опыта самоценности. давать свое внимание тому, что для вас по-настоящему ценно и ведет по дороге верности себе. Второй канон осознанности — помнить о своем знании, кем вы поистине являетесь. Третий канон осознанности — выбор делаем мы сами, так же, как и создаем свой мир с собою. Четвертый канон осознанности — ответственность и знание о том, что у любого нашего действия и бездействия Есть цена. Поэтому выгоднее совершать сделки, которые ведут по дороге верности себе. Глава 16. Внутренняя сила в искренности с собою. Верность своим истинным желаниям. Позволение себе больше. Давным-давно, еще во время студенчества, мне посчастливилось прочитать в каком-то журнале небольшую заметку американского врача, который делился своим опытом посещения шамана в ходе исследований альтернативного подхода к исцелению. Что мне больше всего запомнилось из этой статьи, так это описание искреннего ужаса шамана, когда он узнал из беседы с врачом, что у современных людей мысли могут отличаться от чувств, чувства от слов, а слова расходиться с делом. В этом разладе, согласно мнению шамана, Кроется истина всех болезней и бед современного человека. Это то, что приводит к беспокойству ума и болезням тела. Современных людей шаман называл несчастными сумасшедшими, и этот эпитет мне врезался в память. Но а ведь правда, как еще назвать человека, который думает об одном, хочет при этом совсем другого, говорит про третье, а поступает наперекор всему вышесказанному. Только представьте такую картину маслом из жизни обычной женщины. Мысли. Все, пора менять жизнь. Уволиться с нелюбимой работы и устроиться на любимую. Хватит себя предавать. Я достойна лучшего. Чувства. Очень страшно. А вдруг... Слова. Дорогой, нужно сделать ремонт в квартире. Дополнительные затраты. Наверное, я поработаю еще там. Хоть мало платят, но стабильно. Поступки. Больше года. Мысли про смену работы... Ремонт не начат, с работы не ушла, поисками новой работы себя не обременила, полное бездействие. Ситуация зависла, жизнь застряла в неудовлетворении, на автопилоте предательство себя. Данная иллюстрация демонстрирует, что когда мысли, чувства, слова и действия не согласованы и отличаются друг от друга, наступает известная зарисовка из басни Крылова «Лебедь, рак и щука» с финалом воз и ныне там». И в этот момент хочется встать на сторону шамана в его мнении о том, что современные люди — это несчастные, умалишенные по причине своей тотальной неискренности и предательства себя. Зачем кривить душой, когда можно быть искренним? Зачем говорить одно и поступками доказывать обратное? Зачем демонстрировать любовь и при этом обесценивать? Зачем хотеть дружбы, но при этом использовать? Зачем давать обещания, и при этом не держать слово? Зачем в лицо улыбаться, а за глаза поливать грязью? Зачем становиться на дорогу верности себе и при этом себя предавать? Зачем разрушать себя, чтобы потом положить целое состояние и не одну жизнь на свое исцеление? Зачем совершать поступки, которые ведут к страданиям, бедности, несчастьям, но при этом от всего сердца хотеть счастья, богатства и процветания?» Одной из пресуппозиций нейролингвистического программирования является утверждение о том, что в основе любого человеческого поведения лежит позитивное намерение. И если человек врет, обманывает и кривит душой, то делает это он, преследуя какую-то выгоду для себя либо других, думая, что по-другому нельзя. Так, укомплектованные в социальный пакет приличий, условностей и ожиданий, люди предпочитают обманывать, улыбаться и говорить комплименты, когда на самом деле восторгов и радости не испытывают, ходить на нелюбимую работу, когда все тело уже болит от отвращения к ней, промолчать и проглотить обиду, чтобы не было конфликта, сделав вид, что все окей, не сказать то, что на уме, не ранить правдой близких, жить с нелюбимым мужем ради детей, отыгрывая каждый день роль счастливой жены и матери и так далее. За каждой ложью человека стоит какое-то внутреннее ограничение на уровне предательства себя. И если человек копнет глубже, задумается, а почему легче соврать, чем сказать правду или поступить так, как хочется, он раскопает какое-то иллюзорное убеждение, которому он отдал добровольную свою веру, сделав это законом своей жизни. Задание. Вспомните какую-то свою ложь, которую вы исполняете регулярно в каком-то контексте. Чего вы лишитесь, потеряете или перестанете получать, если вы скажете правду? Что плохого в этой правде? И когда вы этого лишитесь, либо потеряете, каким вы себя почувствуете? Какой в вашей «я-концепции» соответствует это состояние? Выполните это задание. Таким образом вы проливаете свет на истинные «я-концепции» в вашем подсознании, которые составляют вашу самооценку. Теперь вы понимаете, зачем нужна ложь? Чтобы прикрыть то непринимаемое в себе, что вызывает неудовлетворение. И правда заключается в том, что если уж мы встали на пути верности себе, то важно выходить из лжи и обмана, чтобы возвращать свою силу. Ведь там, где отсутствует правда, открывается дорога в ложный путь, которая лишает нас силы, ведь ложь и обман делают нас слабыми и лишают доверия других людей к нам. А внутренняя сила — Это проискренность прежде всего перед самим собой, с вытекающим принятием всех своих проявлений. Внутренняя сила — это осознание своей уникальности вместе со свободой защищать свои границы. Внутренняя сила — это способность уважать чужую музыку, но с преданностью к себе танцевать под собственную мелодию. Искренность. Как много в этом слове. Прочувствуйте заложенный внутрь смысл. искра света кремень силы когда мы искренни, прежде всего с собою мы имеем доступ к этим ресурсам а к чему у нас доступ во лжи к подлогу к предательству к тому что будет неискренним неверным ведь там не будет силы веры потому так важно перестать себе врать и учиться стратегиям искренности что для меня искренность это единство и союз души разума и тела когда «я думаю», «равно я чувствую», «равно я об этом говорю», «равно я делаю то, что хочу». «Где хочу» — это синтез «я думаю» и «я чувствую». Другими словами, это конгруентность мыслей, чувств, слов и поступков. Такая стратегия позволяет человеку лучше себя слышать и откликаться на свои истинные желания, предотвращая предательство себя, которые приводят к внутренним конфликтам, душевному раздраиву и болезням. Если же хоть один элемент в этой формуле дает сбой, то человек становится неискренним с собою, и наше подсознание это знает. Но хуже всего, что неискренность забирает наши силы и энергию. Вводите в привычку исполнять то, о чем вы заявляете, доводить до конца то, на что у вас пошел отклик «я хочу», выполнять данные себе и другим обещания в срок, и тогда вы будете не только эффективным, но и наполненным внутренней силой. При этом очищайте себя от лжи, отвоевывая для себя все больше пространства свободы там, где вы сами решили себя ограничить своей фальшью. Поначалу будет нелегко вдруг стать честным перед собою и другими. Выяснится, что многие люди из вашего окружения были в вашей жизни для декораций, создавая для вас какую-то удобную иллюзию, в которую вам очень хотелось верить. Но в иллюзиях долго не проживешь. Правда все равно накроет и догонит, разрушая замки из песка, на обслуживание которых уходит ваша сила и энергия. Это невыгодно ни при каком раскладе, если вы вступили на путь самоценности. Фальшивые друзья, приятели и окружение — это сознательная подстава себя как ценности. Общаясь с теми, кто вас только использует, либо самоутверждается за ваш счет, с кем вы деградируете — получая сомнительное удовольствие от общения, вы сами себя обесцениваете и предаете. А можно выбрать искренность с собою и с другими. И формировать эту стратегию мы будем в два этапа. Этап первый – введение дневника на протяжении семи дней, где вы будете фиксировать ответы на вопросы. Что я думаю? Что я чувствую? Что я говорю? что я делаю? В течение дня делать по три случайных информационных среза, чтобы учиться включать осознанность в контекст искренности. Так будет понятно, насколько вы сами перед собой честны. В случае неконгруэнтности в чем-то задавать вопрос, а что мне мешает быть искренним? Что мне поможет быть честным с собою? Помним, что 99% наших внутренних ограничений – которые заставляют нас кривить душой, это наши же иллюзии и ловушки ума. Этап второй. Проявить намерение и принять решение быть максимально искренним с собой и другими, насколько это возможно для блага вашей жизни. Придерживаться принятого решения, каждый раз напоминая себе, что я могу и имею право быть таким, какой я есть, без лжи и масок. Я люблю и принимаю себя. Со мной все в порядке. И я разрешаю себе быть собою, даже если это может интерпретироваться другими как дискомфорт в их сторону по случаю того, что вы перестали быть для них удобным. Будьте верны себе. Помните, что вы достойны всего самого лучшего в этой жизни. Вы уже есть ценности сокровища, которые имеют свои истинные желания. И эти желания также имеют сакральный смысл. Через наши желания, которые находят отклик в нашем сердце, Источник всех энергий с нами коммунициирует, как бы напоминая, для чего мы здесь. Наши мечты и желания — это продолжение желаний всей изобильной вселенной. Это путь нашего прогресса и эволюции. Поэтому, когда мы себе не разрешаем хотеть, ущемляем себя в реализации своих желаний, придаем свои мечты, мы уверенно, но верно сокращаем и сужаем свой потенциал, добровольно лишая себя энергии для своего роста и развития, выполнения своего предназначения. Поэтому так важно уметь слышать свои истинные желания, не путая их с навязанными социумом. Для этого мы и учимся искренности с собою. Любые наши истинные желания, маленькие и большие, важны. Ведь это сигналы от нашего высшего «Я», на них всегда есть отклик в теле. Удовлетворением маленьких «хочу» эмоционально и энергетически напитывается наш внутренний ребенок, который потом даст высвободившуюся энергию из кайфа и наслаждения для достижения более масштабных и долгосрочных «хочу». Но у многих людей стоит запрет на свои «хочу» из-за того, что в детстве было чересчур много «нельзя» от авторитетных взрослых. Такие люди потеряли связь со своими истинными хотелками. они стали хотеть то что хотели их родители потом стали жить желаниями своих жен мужей детей и общества думая что это логично и правильно на своей хотелке срабатывает автоматическая стратегия непозволения с привкусом сурового долга самопожертвования и чувство вины за то что вообще посмелось хотеть ведь это дорого затратно и так далее я этого недостоин недостойно и опять предательство себя В момент принятия решения сэкономить на себе, урезать себя в чем-то человек в буквальном смысле урезает свои возможности, бетонируя на подсознании укореняющееся метасообщение «Я недостоин, я не имею права, не могу». Он напрямую кастрирует свою самооценку и свой доступ к ресурсам, раз за разом лишая себя возможности выхода из ментальной тюрьмы и рабства денег, которые являются последствием старых стратегий нездоровой самооценки. В этот момент человек себя обесценивает, ставя деньги выше самого себя. Проблема в том, что мы, родом из постсоветского пространства, впитали стратегию «жалеть себя». И дело не в размере вашего дохода. Просто существует два позиционирования и две стратегии взаимоотношений с деньгами. А поскольку ценность себя непосредственно связана с финансовой свободой, уделю немного внимания теме денег в контексте самоценности. Итак, две стратегии и два позиционирования. Первое. Я есть ценность. Я являюсь центром и ядром своей жизни. И вполне естественно, что деньги исходят из меня. Я являюсь генератором денег. Деньги – мои слуги. Они инструменты для реализации моих желаний и хочу. Я работаю для себя, зарабатывая все больше и больше денег. Я прокачиваю свое данное от природы «могу», тем самым расширяя чувство свободы, которые я получаю благодаря удовлетворению своих истинных желаний, благодаря деньгам. Я хозяин денег. Деньги есть всегда. Второе. Я недостоин. Соответственно, мне жалко на себя. Я работаю ради денег. Деньги приходят извне, и я не имею власти над ними. Чтобы больше зарабатывать, нужно больше работать, принося себя в жертву. Приоритет не на себе, завышена важность денег по сравнению с собою. Соответственно, человек становится рабом денег. Фокус на нехватке денег. К сожалению, в нашем современном обществе деньгам в социуме отведено настолько высокое положение по степени важности, что некоторые умудряются деньги ставить превыше людей, отношений и даже себя, абсолютно забывая, что деньги генерирует непосредственно «я», Некоторые попадают в ловушку идеализации, формируя в своей ментальной карте гротескность важности денег по сравнению с собою, тем самым становясь рабами денег. Раб вы или хозяин денег легко проверяется, когда возникает необходимость инвестировать в системе восприятия раба, потратить деньги на себя, для себя, для своего блага, комфорта, кайфа, роста, развития, для того, что выведет вас на более высокий уровень. Человек с дефицитной картой мира и стратегией обесценивания себя ощущает сильнейший дискомфорт и сопротивление, жалко потратить на себя, как если бы деньги были важнее по статусу, чем сам человек. Хозяин же денег имеет четкие настройки приоритетности себя по сравнению с деньгами. Деньги для хозяина – это слуги реализации его желаний и потребностей. С каждым выбором в пользу себя, инвестированные в себя деньги приумножает внутреннюю ценность себя и своей приоритетности в мире, перенося хозяина жизни на все более высокие уровни взаимодействия с миром. Чем выше уровень, тем выше финансовые потоки. Чем выше уровень ценности себя, тем больше денег вам служит. Кто переходил из стадии раба в положение хозяина, а в моем пути эволюции так и было, четко осознает и ощущает эту взаимосвязь. Нет зацикленности на деньгах, они просто есть, просто являются естественным атрибутом, вытекающим из ценности себя. Внутри четкий образ себя, достойного и имеющего право, позволяющего себе больше. И вся эта магия исходит лишь из решения позволить себе больше в той ситуации, когда на кону стоит возможность реализации какой-то вашей значимой ценности, которая проявлена посредством «хочу» через деньги. Когда же мы не разрешаем себе удовлетворить свою значимую ценность посредством денег, жалеем на себя, то начинаем транслировать свою недостойность, ставя деньги выше себя по значимости, делая себя рабом денег, лишая себя ресурса значимости и ценности себя. Логичный вопрос. Как вы считаете, к кому деньги идут охотнее, к рабам или хозяевам? Ответ очевиден. Хотите выйти из рабства? Рецепт прост. Позволяйте себе больше. И речь идет не только о покупках, а о том, чтобы позволять себе больше, высвобождая себя из рамок и ограничений ментальной тюрьмы, в которую мы сами себя и засадили. В каких контекстах вы жертвуете собою и не позволяете себе больше, при этом позволяя другим больше в отношении вас? Как-то раз я задала этот вопрос своей клиентке, Которая мне плакалась на то, как она устала целый день быть таксистом для своих троих детей, доставлять их в школу, забирать из школы, развозить по отдельности каждого на дополнительные занятия и так далее. Реально, у нее целый день уходил на это. И когда она ответила на мои вопросы, выяснилось, что она не позволяет себе попросить мужа ей помочь. Она не позволяет себе делегировать забирание детей из школы своим свекрам, которые, по сути, готовы, но она боится их побеспокоить, считая, что они будут ее считать плохой матерью. Получается, моя клиентка сама ограничивала себя, не позволяя себе поверить в то, что она хорошая мама и что она просто достойна и имеет право на помощь своих близких. И это нормально. Поэтому позволяйте себе. Вы уже право имеющие. Единственный, кто вам не позволяет, это вы сами, купившиеся на иллюзию своего ума. Позволяйте себе очиститься от этих ментальных токсинов. Позволяйте себе терапию, если потребуется. Но освобождайтесь любым путем от того, что ограничивает ваш божественный потенциал. Расправляйте плечи, дышите воздухом свободы и разрешайте себе больше, ведь вы этого достойны, ибо уже являетесь ценностью. Основные тезисы 16 главы. Внутренняя сила базируется на искренности с собою и другими. Искренность — это когда я думаю, равно я чувствую, равно я об этом говорю, равно я делаю то, что хочу. Где хочу — это синтез «я думаю» и «я чувствую». Когда человек неискренен с собой либо с другими, то это вызывает внутренний конфликт, ведущий к беспокойству ума и болезням тела. 99% наших внутренних ограничений, которые заставляют нас кривить душой, это наши же иллюзии и ловушки ума. Когда человек практикует искренность, то он без проблем может слышать свои истинные желания и быть верным себе. Любые наши истинные желания, маленькие и большие, это сигналы от нашего высшего «я», которые помогают нам двигаться верным путем к своему предназначению. Когда мы удовлетворяем свои истинные желания, мы напитываемся силой и энергией, получая потенциал для своей эволюции. Деньги – наши слуги от Бога для реализации наших истинных желаний. Есть две стратегии взаимоотношения с деньгами – хозяин денег и раб денег. Обесценивание себя и непозволение себе больше – ведет к сокращению своего энергетического потенциала и возможностей для своей реализации в этом мире. Выход из ограничений своей ментальной тюрьмы – позволение себе больше во всех контекстах. Вы уже право имеющие, сами разрешающие себе и достойные всего самого лучшего в этой жизни. Глава 17. Опора на свой внутренний авторитет. Мы с вами живем в абсолютно потрясающее время, которого не было никогда прежде. Мы живем во время информационного бума, когда информацию обо всем, что душе угодно, можно загуглить, узнать в электронной библиотеке, прочитать, посмотреть на видео, получить в кратчайшие сроки здесь и сейчас. Никогда прежде человечество не находилось в таком переизбытке информации. С одной стороны, это очень ценно и круто, предоставляются новые возможности и свобода. С другой стороны, когда ежедневно на человечество сваливаются гигабайты информации в виде книг, статей, газет, журналов и банально публикаций в соцсетях, важно не просто не потеряться в этом объеме данных, но и быть максимально осторожными в употреблении магии слова. Ведь каждая книга, статья и даже элементарный пост в Фейсбуке несет посыл и карту мира автора, которая может токсично влиять на читателя и быть далека от экологичного подхода «не навреди». Я бы даже сказала, что имеет смысл быть очень избирательными к тому, что мы в себя пускаем, чему мы позволяем оказывать на нас влияние. Это касается всего, людей, которые формируют наше пространство, авторитетов и блогеров, на идеи и мысли которых мы иногда можем опираться, фильмов и музыки, которые мы презентуем на блюдечке нашему мозгу, еды и напитков, которые мы выбираем, а они меняют химию и состав клеток нашего тела, того места, где мы живем, вида из окна, которые вызывают в нас какие-то состояния. Если задуматься, то на нас влияет все в этом мире, особенно те авторитеты, случайно брошенные фразы которых в ваш адрес либо просто в пространство, могут полностью поменять вашу жизнь, либо жизнь человечества. В истории есть достаточно примеров, когда разрушительные идеи одного становились истинной жизни для масс. Да и далеко ходить не надо, ведь в жизни любого ребенка, а все мы родом из детства, слова и послания родителей, которые воспринимались авторитетно, оказывали и напрямую оказывают влияние на нашу жизнь. В своей практике я не раз сталкивалась с последствиями посылов лидеров мнений, которые прорастали в головах последователей вирусными сорняками, разрушая их самооценку и даже семейную жизнь. Так, одну свою клиентку я спасла от развода, потому что ей казалось, что ее муж недостаточно ее любит и ценит. Ей казалось, что он не хочет полностью раскрывать свой потенциал, потому что не зарабатывает столько, чтобы она могла позволить себе покупать брендовые вещи из сумки класса люкс. А первоисточником этих мыслей стала случайная фраза в посте от ее инстакумира о том, что женщина себя обесценивает, если живет с мужчиной, потенциал которого не дотягивает до планки ее желаний. То, что моя клиентка доверчиво повелась на эту сомнительную, притянутую за уши истину, в кавычках, и отдала ей добровольно свою веру, имела плачевные последствия в виде предательства себя и своего мужа. ибо в ее внутреннем мире был запущен многоуровневый внутренний конфликт, появилось сомнение в правильности своего выбора мужчины, самооценка рассыпалась, ибо ценность себя определялась во взаимосвязи с могу ее мужчины. Наличие общих детей вызывало чувство вины перед ними при мыслях о разводе, начались конфликты в семье и так далее. В итоге женщина довела себя до такого состояния безвыходности в своей голове, что оказалось в плену полного без верных ориентиров в жизни и опоры от чего это произошло от неудовлетворенности с собою и подмены авторитетов эта женщина не ощущая своего внутреннего авторитета стала искать этот авторитет вовне и нашла поверила предала себя создала своим поступкам неутешительные последствия как не попасться в ловушку ложных авторитетов ощущать опору на свой внутренний авторитет. И верность ему приведет к людям, с которыми вы на одной волне, которые действительно смогут помочь в ситуации, когда вы ощущаете потерянность и необходимость в участии со стороны. Ведь даже подсказки, сигналы, сообщения с неба мы получаем через других людей. И чем вернее мы своему внутреннему авторитету, чем искреннее с собою, Чем большую готовность проявляете к изменениям, тем быстрее на вашем пути появляются те проводники, через которых вам суждено получить эволюцию, возвращение себя себе и исполнение своих заветных желаний. Важно быть верным своему внутреннему авторитету. Эта верность базируется на связи со своим высшим «я», знании, что есть гораздо более могущественная сила, которая ведет меня сверху, оберегает меня, любит и поддерживает. По сути, эта сила и является нами на более высоких уровнях сознания. И мы можем абсолютно доверять ей как себе, потому что мы являемся продолжением ее, а она является продолжением нас. У этой силы абсолютное позитивное намерение к нам, и все, что она делает, направлено на нашу добровольную эволюцию души. Именно добровольную, потому что только от нас самих зависит, выберем мы регресс или прогресс. Этот опыт знания и понимания пришли ко мне через многолетнюю практику медитации и успокоения ума. С тех пор я доверяю небу и не контролирую, сведя к минимуму разочарование, если что-то идет не по моему плану. Ведь я знаю, что сверху всегда виднее, что лучше для меня. И вас я тоже призываю к доверию с опорой на свой внутренний авторитет, который базируется на связи с вашим Высшим Я. Все уже идет так, как надо, в этом лучшем из миров. Доверяйте своей высшей силе, опираясь на сигналы своего тела. Через сигналы нашего тела, через наши истинные желания, с нами общается наше высшее Я. В состоянии расслабленности и тишине ума мы слышим свой внутренний авторитет. Позвольте себе его услышать. Пусть сначала это будет тоненький сигналчик, но это ваш истинный голос души. который действительно вещает вам во благо и знает о вас гораздо больше, чем все гуру во всем мире. Чтобы развивать в себе эту компетенцию, слышать свой внутренний авторитет, важно, первое, помнить, кто вы есть на самом деле. Вы есть ценность, сокровище, божественное создание, достойное всего самого лучшего в этой жизни. Второе, знать, что вы хотите на самом деле. какие ваши истинные желания и куда вы движетесь, руководимые своими целями. Это знание не позволит вам вырулить за пределы выбранного пути, куда бы вас не приглашали, чем бы вас не заманивали и какие бы авторитеты не оказывали на вас влияние. Вы верны себе, потому что точно знаете, что вам нужно. Третье. Включать критический фильтр на любую информацию, которую вы поглощаете. Обесцениваете, снижаете значимость всего, что претендует, как вам кажется, на истину в последней инстанции. Задавайте вопросы, а с чего вы решили, что это так? Почему вы считаете, что ваше мнение, опыт, мысль, идея является единственно верной? Помните, что на любые правила есть исключение из правил, на любые жизненные паттерны есть человеческий фактор, на любой продукт есть... индивидуальные реакции. То, что подходит всем, может не подойти вам. То, как есть у других, не факт, что должно стать правилом вашей жизни. Вы сами создаете правила игры согласно своим значимым ценностям. Соответственно, вы имеете право на свое счастье, на свой выбор, на ту жизнь, которая максимально комфортна именно вам. Четвертое. Успокаивать свой ум. целенаправленно приводить в себя в состояние равновесия, будь то дыхательные практики, мудры, йога, цигун, пилатес, медитации, прогулки на природе. Все, что способствует спокойствию вашего ума. Введите ритуалы успокоения своего ума в ежедневную практику. Для меня таким ритуалом является ежедневная прогулка по лесу. Пятое. Исключите из своей жизни пустое и бессмысленное. То, что попадает в категорию «ни о чем», на что вы только тратите свои силы, энергию, фокус внимания, не получая ничего для себя ценного или важного. Для кого-то это может быть пустой треп по телефону, чтобы поучаствовать в последних сплетнях. Для кого-то это зависание в соцсетях без дела. Для других — просмотр телевизионных шоу или игра в компьютерные игры. Честно признайтесь себе, что такое бессмысленное можно с легким сердцем отпустить из вашей жизни, без чего вам будет только лучше. Исключите это ради любви к себе. Строго скажите этому «Нельзя! Выбирайте себя!» Следуя этим рекомендациям, вы ощутите большую опору на свой внутренний авторитет. Основные тезисы 17 главы. Все в этом мире, от людей до выбора еды, оказывает на нас влияние. Опасность информационного бума в том, что не вся информация может быть для нас полезной и здоровой. Имеет смысл быть избирательным к тому, что мы впускаем себя, чему мы разрешаем оказывать на нас влияние. Опора на чужие авторитеты может иметь высокую для нас цену и вести по дороге предательство себя. Важно учиться опираться на свой внутренний авторитет, который базируется на связи с нашим Высшим Я. Спокойствие ума, искренность с собою, верность своим истинным желаниям, свобода от пустого в своей жизни — залог умения слышать голос внутреннего авторитета. Глава 18. Искусство любви и верности себе. На сегодняшний день тема любви к себе настолько популяризирована, настолько раздута и искажена, что диву даешься, насколько человеческое восприятие и фантазия способны увидеть то, чего там нет. Любая великая истина может разбиться в дребезги, претерпеть изменения и превратиться в абсолютно противоположное благодаря лабиринтам ума и иллюзиям человеческого восприятия. Сколько раз вы сталкивались в жизни с тем, что вы вкладываете Один смысл в сообщении, а люди воспринимают по-своему, находя в вашем послании то, чего вы в принципе и не говорили. Знакомо? То же самое произошло и с темой любви к себе. Каждый интерпретирует ее со своего уровня восприятия, вкладывая зачастую то, чего там и не было. Поэтому в этой книге я пролью свет своего видения на то, что же такое любить себя и быть верным себе. Итак, мы с вами уже знаем, что не являемся телом. Мы есть сознание в пути духовной эволюции. Душа, познающая опыт материального воплощения, чтобы вернуть себе потерянные в разных опытах предательства себя кусочки, божественная искра, продолжение источника всех энергий. И наше тело — это инструмент в материальных условиях среды, в которую мы попали. Соответственно, Когда речь идет о любви к себе, это не про покупки, и не про массаж, и не про ванную с пенкой, и даже не про намазывание кремом коленок и пяточек. Потому что все это про заботу и ухаживание за нашим домиком, телом, в котором мы сейчас пребываем. Любовь к себе и верность к себе связана с нами, истинными нами. Давайте по пунктам вместе разберем, что же это такое – Помня о том, что признание и ценность вас другими невозможно без мощнейшего фундамента самоценности, ценности и признания себя. Это та внутренняя платформа, тот корень, который питает процесс признания вами другими на внешнем плане. Мы делаем свой мир собою. Для меня любить себя — Это конгруэнтное знание, ощущение и чувствование себя на всех уровнях ценностью. И это говорит о том, что ни в мыслях, ни в поступках, ни в стратегиях, ни в том, как вы позволяете другим к вам относиться, вы не скатываетесь на дорожку предательства себя, отворачиваясь от той ценности, кем вы поистине и являетесь. Смотрите рисунок 1, пирамиду предательства себя. Поэтому первый пункт любви и верности себе — Возвращение себе своего естественного статуса ценности, сокровища и божественного создания. Это есть вы и точка. Это аксиома, не требующая доказательств. Это просто есть. Просто примите это так же легко, как тот факт, что вы дышите. Второй пункт любви и верности себе – это принятие всех своих проявлений как проявлений ценности. Тогда пропадает оценка «хорошо-плохо», появляются новые фильтры «эффективно-неэффективно» в этом контексте. Со мной изначально уже все в порядке. Все мои проявления — проявления божественного создания. Я могу и имею право быть любимым, любимой. Я принимаю себя и все свои проявления, потому что в любом моем проявлении есть позитивное намерение. Любые мои кажущиеся якобы недостатки на самом деле — продолжение моих достоинств. Я люблю и принимаю себя. И благодарю небо за то, что во мне такое разнообразие проявлений граней Творца. Со мной все в порядке. Третий пункт любви и верности себе — это осознанная работа по возвращению кусочков своей души и своих ресурсов из тех ситуаций и опыта прошлого, где вы позволили случиться предательству себя. По сути, это регулярная и систематическая гигиена своего внутреннего мира. Сигналы о том, что пришло время наводить порядок внутри, приходят через неудовлетворенность, страдания, болезни, невезение, барьеры в реализации своих истинных желаний. Если мы совсем глухи и слепы к тому, что происходит в нашей жизни, то сигналы от нашей души приходят через наших детей и близких, которые выполняют для нас всего лишь функцию исполнителей наших подсознательных сценариев. Этот пункт очень объемный, и зачастую на его реализацию уходит вся жизнь, потому что с прохождением одного этапа, с переходом на более высокий уровень осознанности, для нас открываются все и просторы того, где еще могли быть оставлены кусочки нашей души. Не просто так я говорю, что у среднестатистического человека за одну неделю происходит раскапсулирование как минимум трех родовых программ либо нересурсных подсознательных сценариев. Поэтому, с моей точки зрения, в идеале сначала имеет смысл пройти терапию со специалистом, который поможет вам вернуть вашу свободу, жизненную энергию, право на полноценную жизнь без оглядки на других, целостность, уверенность в своем могу. А потом уже обучаться самому тем инструментам работы с подсознанием, которые помогут вам справляться с регулярно раскапсулирующимися подсознательными программами самостоятельно. Это абсолютно возможно. Кроме того, такой подход исключает зависимость от психотерапевта. Вы проходите с ним тот путь, который нужен вам для раскрытия вашей полноценности, а дальше вы сами. У меня это вызывает аналогию с гигиеной наших зубов. Согласитесь, ведь когда у нас что-то серьезное и вызывающее боль, Мы идем к специалисту, который нам профессионально помогает, ибо сами мы себе не поставим пломбу и не удалим зуб. А вот чистить зубы мы самостоятельно вполне можем. Для этого и нужно обучаться техникам и практикам работы со своим внутренним миром, ибо в современных реалиях это первостепенно важная компетенция осознанной личности, которая помогает возвращать человеку самого себя. Четвертый пункт любви и верности себе — это вера. Продолжать верить в себя, даже если кажется, что весь мир отвернулся в какой-то период, и вы оказались за бортом праздника жизни. Неистово верить и не сметь предавать себя, ибо этот период самый ценный и проверочный, и от вашей веры зависит, направитесь ли вы по эволюционной лестнице вниз или стремительно начнете прогрессировать. С верой к себе — С доверием к небу вы осознаете, что этот жизненный трэш был самым дорогим в вашей жизни подарком от неба. Ведь высвободив свои ресурсы из такого периода, переплавив сознание, вернув себе ресурсные я-концепции, вы начинаете совсем другую жизнь. Позвольте себе прогрессировать. Не сомневайтесь в том, что вы достойны всего самого лучшего. Пятый пункт любви и верности себе – это смелость быть верным, верной своим мечтам, хотелкам и желаниям. Ведь через наши истинные желания с нами говорит Бог. Удовлетворяя и исполняя их, мы шаг за шагом движемся по пути своей эволюции, расширяя свое могу. Удовлетворением же маленьких хотелок наполняется эмоциями и энергией наше внутреннее дитя, которая потом даст фору всей системе для достижения важных целей. Шестой пункт любви и верности себе – позволение себе тех действий, разрешение себе того опыта, тех инвестиций, которые помогают высвободить нашу свободу и развить наш божественный потенциал. Проложить новый нейронный маршрут в стратегиях «хочу», «могу», «имею право», «позволяю себе больше», в контрасте с прежними стратегиями ограничения себя и экономии на себе. Все это в итоге возвращает нам себя себе, реализуя наши значимые ценности и прокачивает наше могу. Все это инвестиция времени, усилий, энергии и денег, которая принесет в долгосрочной перспективе такие бонусы, что на общем фоне первоначальные вложения покажутся смешными. Растите и развивайтесь, мечтайте. Позволяйте себе больше и уверенно идите к своим целям. Наслаждайтесь тем, как благодаря новым стратегиям меняется ваша жизнь к лучшему. Седьмой пункт любви и верности себе — видеть в себе и других достоинства. Затачивать свой фокус внимания на преимуществах и ценностях того, что есть в вас и в других. С учетом этого окружать себя достойными людьми — которые проявляют к вам уважение и не тратить время своей жизни на тех, кто делает осознанный выбор деградации. Будьте преданы себе в том, чтобы выбирать свои вещи, свои драгоценности, свои запахи и парфюм, свои интерьеры, свою недвижимость, свои рестораны, отели, курорты и кафе, свои фильмы и музыку, свой вид из окна. Помня, что все наше, оно наполняет, радует, создает для нас смысл, все не наше, истощает, вызывает беспокойство и раздражение. Мы имеем полное право выбирать свое, и от этого жизнь преобразится большим смыслом и наслаждением. Восьмой пункт любви и верности себе — разрешать себе ошибаться, прощать и иметь смелость признать свою ошибку, принести извинения, если мы были неправы, признать свой промах и извиниться перед человеком за свое поведение — удел сильных личностей с прокачанным уровнем самоценности и ответственности. Девятый пункт любви и верности себе — защищать себя и свои границы от тех, кто нас обесценивает. Нельзя позволять другим, кем бы они ни были, подвергать сомнению или разрушению свою ценность. Это чистое предательство, которое разрушает изнутри нас самих. Позволяем себе промолчать, пройти мимо, закрыть глаза, проглотить оскорбление или обиду, потом сами же себя не простим, будем накапливать скрытую агрессию на себя же, что не отстояли свои границы и достоинства. Умение защищать свою ценность и не давать себя в обиду ни людям, ни судьбе, ни жизни — истинное искусство любви к себе. Десятый пункт любви и верности себе — Осознанная практика здорового эгоизма. Что это для меня? Это баланс между я и другими. Обычно перекос этого баланса происходит, когда человек демонстрирует слишком много себя с очевидной зацикленностью на себе. Я живу для себя, все живут для меня. Либо слишком много других. Я живу для тех, кто живет для себя. Как же соблюсти этот баланс? Вот несколько советов, которые помогут наметить ориентиры. Не стараться понравиться другим. Здесь поможет понимание того, что я есть ядро своего мира и своей реальности. И стремление получить поглаживание в кавычках на внешнем плане – это то же самое, что стремиться получить одобрение от изображения в зеркале, не включая в расчеты позирующую фигуру. Ваш мир реальности – это проекция вашего внутреннего мира. Поэтому имеет большой смысл изначально одобрять и нравиться себе самому, напитывая себя, свое ядро, энергии, чем фокусироваться на отражениях своей личности в проекциях других. Сначала сделать для себя, а потом для других. Исключением являются младенцы или малые дети, старики, когда им нужна помощь, и они без нас не справятся. но в любом случае нужно помнить, что жертвенность — это не выход. Если вы не будете сначала удовлетворять свои потребности, насыщать себя вниманием, то у вас к какому-то моменту просто не будет ни энергии, ни сил, чтобы делать что-то для других. Поэтому на благо всех поставьте в приоритеты себя, свое здоровье, самочувствие, потребности, желания. Это касается в особенности женщин, ведь чем наполнение и удовлетвореннее женщина, тем больше позитива, радости и созидающей энергии она излучает. Я бы здесь добавила такую аффирмацию «чем больше я делаю для себя, тем больше у меня есть ресурсов делать для других». Делать другим хорошо для собственного удовольствия и не ждать благодарности, не любить себя за счет других. Благодарите искренне за внимание и за приятности, которые вы получаете от других, и не скупитесь отвечать тем же. Это создаст надежный баланс доверия на вашем счете с другими. Помогать другим при совпадении трех составляющих. Первое. Я искренне хочу помочь человеку. Второе. Я могу помочь человеку. Третье. Помощь человеку не притесняет мои интересы, не противоречит моим целям, Я не чувствую внутренний дискомфорт от сделки самого с собою при решении помочь другому. Если же дискомфорт присутствует, то учимся говорить «нет», когда это разумно. Я знаю, что у многих возникают сложности, когда надо сказать «нет», поэтому вам в помощь волшебная формула. Скажите «нет» плюс больше ничего не говорите плюс не переживайте об этом. Одиннадцатый пункт любви и верности себе – выбирать себя, следовать по пути своего предназначения, развивая свои таланты и способности во благо себя, людей и всей Вселенной. Помните, что когда вы не развиваетесь в теме своего предназначения, от этого теряете не только вы, но и другие, которым суждено было через вас получить какой-то ценный опыт в рамках вашей миссии. Это очень важно – Следуйте дорогой своего предназначения, обходя те перекрестки, где судьба предлагает свернуть на кривую предательства себя. Это проверка, не поддавайтесь на провокацию. Помните, что любой выбор в пользу предательства себя ведет к разочарованию, потерям, болезням и страданиям. Будьте верны себе. Двенадцатый пункт любви и верности себе — создание для себя той жизни, которое соответствует статусу сокровища, где каждое мгновение, картинка вашей жизни, выбор и действие будут пропитаны достоинством. Помните, что вы уже ценность, сокровище, божественное создание, достойное всего самого лучшего в этой жизни. Меняйте свои привычки и стратегии поведения на те, которые естественным образом будут давать подтверждение вашей ценности. наполняйте свою жизнь любовью радостью достатком изобилием счастьем наслаждением и благодарностью пойте танцуйте играйте, веселитесь и уделяйте время отдыху это кайф наш истинный драйв в жизни носим свой праздник с собою ведь придя в эту командировку за эволюцией и реализацией своего предназначения не менее важно успеть насладиться всеми радостями жизни позволяем себе их ведь мы имеем на это право. Основные тезисы 18 главы. Признание и ценность вас другими невозможны без мощнейшего фундамента самоценности, ценности и признания себя. Любить себя — это конгруэнтное знание, ощущение и чувствование себя на всех уровнях ценностью. Любовь и верность себе — Это возвращение себе естественного статуса ценности, принятие всех своих проявлений, осознанная работа по возвращению кусочков своей души, ресурсов из прошлого опыта предательства себя. Это вера в себя и верность своим истинным мечтам и желаниям. Это позволение себе тех действий, разрешение себе того опыта, тех инвестиций, которые помогают высвободить нашу свободу и развить наш божественный потенциал. Это умение видеть в себе и других достоинства, позволяя выбирать себе свое. Это разрешение себе ошибаться и приносить извинения в случае своего проступка. Это защита своей ценности и своих границ вместе с практикой здорового эгоизма. Это преданность своему предназначению и создание того уровня жизни, который соответствует сокровищу. Глава девятнадцатая. Ответственность исходит из веры в себя. Вы знаете, чем отличаются взрослый от ребенка? Основное отличие состоит в способности отвечать за свои поступки. Ребенок, в отличие от взрослого, не готов к ответственности. Он, по сути своей, мал, раним, беспомощен и чувствует сильную фрустрацию в случае, когда действительность не соответствует его ожиданиям. В этот момент ребенок сваливается в эмоциональный котел своих внутренних переживаний, и его мозг не способен здраво оценивать действительность либо свои поступки, а тем более задумываться о последствиях. У ребенка еще нет способности посмотреть на себя со стороны, предвидеть развитие событий в результате своих действий. Он рефлексивен и сфокусирован на своем проживании эмоций. И в момент фрустрации... малыш хочет чтобы кто то большой и взрослый проявил к нему любовь заботу и справился с тем что вызывает боль или дискомфорт поскольку дитя знает что у него недостаточно еще ресурсов сил знаний умений и так далее он искренне верит что он не справится не сможет у него не получится потому что он мал мир большой а он маленький внимание это знание и стратегию выученной беспомощности Некоторые люди могут носить в себе всю жизнь, скатываясь в инфантильное поведение и реакции маленького мальчика или девочки, создавая тем самым в своей жизни сценарий жертвы. Потому что ребенок ждет взрослого, который возьмет ответственность за малыша, решая его запросы и трудности. Дитя не способна брать ответственность. Она воспринимается для него непосильной ношей, поэтому ребенок сделает все, что угодно, чтобы переложить эту тяжесть на других, Ведь так ему станет легче, так он почувствует себя защищенным, значимым, любимым. Ребенок искренне верит во взрослых, что они могут, они сделают, они позаботятся. Он верит в них больше, чем в себя. Он привыкает отдавать свою веру в них, тем самым перекладывая на них ответственность и генерируя свою зависимость от них. Ведь тот, кто берет нашу ответственность, забирает и веру в наше «могу». делая нас слабыми, беспомощными и зависимыми. Ответственность исходит из веры в себя. Чем больше у человека раскрыта его природная вера в себя и свои силы, тем меньше у него страхов либо сопротивления в направлении ответственности за свою жизнь. Но через детские фильтры ответственность воспринимается чем-то неподъемным, чем-то таким огромным, что создается иллюзия «не могу», что я с этим не справлюсь и даже нечего начинать. Иллюзия маленького хрупкого тела детяти дурачит восприятие Творца, и Творец забывает, кто он есть. Единственный выход для малыша — опереться на того, кто может. Поэтому ребенок нуждается во взрослых, на которых он может положиться в период взросления и формирования своей внутренней силы и веры в свое «могу». В детстве мы все нуждаемся во взрослых, мы еще не готовы к ответственности, и это нормально. Но, когда взрослые, трехлетние в кавычках дети, по 35, 40, 50, а то и 60 лет, со своей неспособностью брать ответственность, проявляют себя в этой игре, начинается жуткий кошмар и семейный ад, из которого и прорастает множество детских травм. Поскольку взрослые дети не привыкли брать ответственность за свои действия, им проще обрушиться на маленьких, спустить гнев на них в моменты фрустрации своего «не могу». Когда родители-дети воспитывают своих детей, показывая им только упреки, обвинения, обесценивание, навязывание чувства вины и так далее, в результате получается такая мощная эмоциональная детско-родительская созависимость, такой треугольник Карпмана, такие садомазохистские родовые сценарии в судьбе как детей, так и родителей, что психотерапевтироваться потом придется долго и дорого. Другой вариант стратегии инфантильности — это когда родители-дети забывают, что они родители, и начинают перекладывать ответственность на своих детей, делая из этих детей взрослых, путая роли и обязанности. Такая стратегия очень сильно аукается в жизни этих самых детей, делая их неспособными поставить себя в приоритет. Они всю жизнь сама ради других, заслуживая любовь и право быть хорошими. По сути, своей безответственностью такие родители-дети губят судьбы своих детей, лишая их права жить своей жизнью. И реально взращенные в таких условиях дети не в курсе, что им делать. они на крючке вины что не сделают все не так и вроде стараются жертвуя своими ценностями своей самооценкой личным счастьем а все равно не так и снова упреки обесценивание манипуляция и чувство вины и кажется ну сколько же можно они насытные родители дети выжимают из каждого скандала свой ресурс энергию ибо свою веру они давным давно предали Передали, вместе с ответственностью за свои действия, другим. Без своей внутренней веры, из которой мы получаем сверху энергию, такие люди вынуждены брать энергию у других токсичным способом, через манипуляции, вызывание жалости к себе и эмоциональный терроризм своих созависимых родных. А когда вырастают дети, родителей и детей, они повторяют эту цикличную игру – которую их научили играть их родители, если, конечно, сами от нее не откажутся, выйдя из стратегии предательства себя и повысив свой уровень осознанности. К сожалению, этот неутешительный сценарий повсеместен на постсоветском пространстве из-за передающихся по наследству стратегий инфантильности и безответственности. И об этом я так подробно пишу, чтобы дать понимание, каких масштабов в поколениях могут достичь последствия безответственности, нежелание держать ответ за свои мысли, чувства, поступки и действия. Более того, у людей с инфантильными стратегиями и неспособностью брать ответственность, их «не могу» очень явно выражено в ограниченности финансов. Такие люди выживают, и деньги с большой неохотой приходят к ним. Большие же деньги недосягаемы. Для меня запросы, связанные с деньгами, это показатель того, что у человека не проработана тема ответственности, что где-то человек закопался в инфантильных фильтрах травмах, которые транслируют ему внутреннюю немощность, выражаясь соответственно в том, что на уровне финансов идет подтверждение своего не могу, которое в материальном мире звучит как не могу себе позволить, у меня недостаточно денег. И если уже раскрывать тему ответственности, то для меня самым первостепенным шагом, так сказать, базисом этой самой ответственности является сознательная терапия своих душевных болячек и травм, из-за которых и проистекает инфантильность, откуда растут ноги страхов, немощности, болей и нашего не могу. Это та ответственность перед собой в купе с любовью к себе, которая на миллион процентов доказывает себе, миру и вселенной что я себе реально важен, что для меня имеет значение моя жизнь и судьба моих детей и близких. Ведь пока мы этого не сделаем, мы транслируем миру, я себе не важен, что-то внешнее важнее, чем я. Ведь пока мы поломаны внутри, мы неосознанно делаем больно и себе, двигаясь вот так по жизни и заставляя сталкиваться с миром искалеченному дитяти внутри себя, кидая его на амбразуру работы, отношений, взрослых проблем. Ведь откуда берется инфантильность? Из того, что внутри человека очень много детских частей личности, застрявших в своих травмах от пренатального периода до трех лет. Конечно, обиженному, травмированному ребеночку внутри нас страшно и больно. Вопрос, что мы делаем, чтобы его исцелить? Ведь это зона нашей ответственности. Кто, кроме нас, это сделает и позаботится о нашем внутреннем ребенке? Только мы. При этом важно помнить, что, будучи сами травмированными изнутри, мы своей неадекватностью под воздействием искаженных фильтров восприятия после травмы делаем больно другим, ломая их и запуская механизм негативной обратной связи по судьбе. Ведь что излучаем, то и получаем. Поэтому взять ответственность за свой внутренний детский сад и терапевтироваться, Это самый мудрый шаг взросления, который вы можете вообще сделать, чтобы расти и прогрессировать в отношениях, чтобы выросли ваши финансы, потому что большие деньги приходят ко взрослым людям, берущим ответственность за себя, а не к деткам. Именно поэтому я хочу дать четкие ориентиры, в чем эта ответственность проявляется в парадигме восприятия взрослого через фильтры самоценности. Для меня ответственность – это жизнь по совести, когда ты отдаешь себе отчет в том, что любые мысли, слова и поступки имеют цену, так же, как и бездействие, когда от нас эти самые действия требуются. Не перекладывать ответственность на других, значит пожинать плоды своих поступков без обвинений либо манипуляций, без впадания в жертву, принимая это как урок судьбы, где мы формируем свою мудрость и знание, что мы сами делаем свой мир собою. Чем больше человек берет ответственность за то, что есть в его жизни, тем более сильным, независимым и свободным он становится. Предлагаю рассмотреть понятие ответственности на разных уровнях ее проявления через призму парадигмы нейрологических уровней Роберта Дилтса. На уровне окружения мы ответственны за то, с кем мы общаемся, кто формирует наш ближайший круг влияния в пространстве. Это полностью наш выбор. кого мы допускаем к себе и с кем строим отношения. Наша ответственность на этом уровне заключается в том, чтобы окружать себя теми личностями, с кем наше внутреннее состояние самоценности растет и прогрессирует, с кем нам легко, хорошо, ресурсно. Мы несем ответственность за то, чтобы не использовать других, не относиться к ним с позиции корыстного потребления. ведь это прямой сигнал в пространство, означающий, во-первых, что с нами тоже так можно, а во-вторых, использование людей как вещи — это уже факт обесценивания других, а через них и себя. И петли обратной связи наших поступков к нам же и возвратятся обесцениванием от мира. Хотите чувствовать свою ценность в окружении с другими? Транслируйте людям в мыслях, словах и поступках что они тоже ценности и сокровища. К этому же уровню относятся и то, чем мы себя окружаем, от нижнего белья до средства передвижения. Для пространства не бывает мелочей, любая мельчайшая деталь важна, потому что она оказывает влияние на внутреннее состояние ценности. Кроме того, эти самые вещи имеют свой уровень вибраций, одни излучают низкие частоты, другие высокие. В одной одежде вы чувствуете себя не в своей тарелке, в другой же ваш уровень уверенности и ценности себя увеличивается и возрастает, потому что соблюден ваш правильный стиль, цвет и фасон. Как золотая оправа подчеркивает достоинство бриллиантов в кольце, так и наша самоценность может быть еще более проявлена через предметы внешнего мира. Выбирайте то, что вам по душе, что вам комфортно с позиции «я могу, имею право, я достоин всего самого лучшего в этой жизни». Не экономьте на том, что приносит в вашу жизнь радость. И если ваши финансы пока еще не позволяют вам реализовать свои желания, это сигнал о том, что вы где-то сбегаете от ответственности в теме денег, тем самым не позволяя себе создать ту жизнь, которая соответствует сокровищу. На уровне поведения – мы берем ответственность за свои слова и поступки. Порядочность, чистоплотность в мыслях, искренность с собой и с другими — наши помощники ответственности на этом уровне. Когда мы ответственны в полной мере в рамках этого уровня, то нам не захочется перемывать кости другим, сплетничать, срывать на других свой гнев, использовать их в качестве сливного бачка, когда вам нужно выплеснуть переполняющий вас негатив. самоутверждаться за счет слабых, унижать кого-то, относиться к людям потребительски, воровать, участвовать в обмане, манипуляциях и махинациях, потому что мы уже прекрасно знаем, что за это придется заплатить свою цену не только внутренним конфликтам из-за предательства себя, но и тем бумерангом судьбы, который прилетает как ответ на наши поступки. Поэтому выбираем искренность, чистоту ума и поступки по совести. Также в рамки этого уровня входит готовность платить за свой выбор и решение. Ведь каждый день мы выстраиваем вереницу своих личных выборов, которые приводят к тому, что мы имеем. Каждый день мы совершаем хорошие или плохие сделки по отношению к себе, выбирая либо поддержать свою самоценность, либо слиться в инфантильность и безответственность. За каждый наш поступок, либо отсутствие действия, Нам приходится платить в жизни. И да, зачастую хорошие сделки требуют усилий, времени и труда, но они того стоят. Плохие сделки легкие и быстрые в краткосрочном варианте, но невыносимые в долгосрочной перспективе. Помним про этот закон мироздания. Например, в теме отношений я долгое время была одна. По российским меркам я поздно вышла замуж, после 30 лет. Мне откровенно не везло с личной жизнью. Встречались мужчины, с которыми мне было не по пути. Я разочаровывалась, но не соглашалась на то, что привлекала на тот момент с собою. Я была не готова предать себя, чтобы быть не одной, но хоть с кем-то. Понимая уже тогда, что я делаю свой мир с собою, я усердно работала со своим внутренним миром, исцеляя те душевные травмы, через которые достойный мужчина, при всем его уважении ко мне, просто не имел шансов попасть в мое пространство. Мой выбор устранить коренную причину своего одиночества стал моей хорошей сделкой. Она была оплачена перманентной работой с внутренним миром, энергией, деньгами и временем. Взамен я купила себе готовность привлечь в свою жизнь достойного. Так и случилось. Это была хорошая сделка, потому что моя инвестиция времени и усилий принесла мне важный ресурс. взаимную любовь и крепкую семью. А вот представьте, что я бы решила проигнорировать очевидные сигналы своей неудовлетворенности от того, что я одна, и все никак не приходит в мою жизнь тот самый. Представьте, что я только бы страдала, плакала и ничего конкретного по изменению ситуации в корне не совершила. На самом деле, несколько лет я пыталась решить свой запрос именно так, делая изменения только на уровне внешнего, но не внутреннего, из головой о стену и не понимая, почему не работает. Своим бездействием, либо иллюзией действия, в кавычках, это когда мы якобы создаем видимость решения проблемы, но на самом деле стоим на месте, я покупала, в кавычках, для себя одиночество и неудовлетворенность своей личной жизнью. Это была не очень хорошая сделка для меня, но таков был результат моего выбора, ничего в корне не менять себе. И я его оплатила хочется мне или нет. За каждый наш поступок, либо отсутствие действия, нам приходится платить в жизни. Это закон мироздания. Если нас что-то не устраивает, то мы также стоим перед выбором, действовать или бездействовать. Помните, чтобы достигать нового результата, нужно думать новыми мыслями и совершать те поступки, которые вы прежде не делали. За любой свой выбор, мы платим соответствующую цену. Умение заглянуть наперед, предугадать последствия своего выбора и совершить для себя выгодную сделку – прокачанное качество ответственной личности. Мы делаем свой мир собою, поэтому источником всего, что есть в нашей жизни, являемся мы. Соответственно, чтобы что-то изменить на внешнем плане, нужно произвести изменения внутри, на уровне своего подсознания. На уровне способностей «я могу» мы несем ответственность за то, чтобы с достоинством проявлять свой потенциал, чтобы трудиться на совесть, чтобы доводить начатое до конца, чтобы делать для себя и других качественно и профессионально, а не спустя рукава. Эта компетенция определяет уровень вашего труда, непосредственно влияя на планку дохода. Ведь если вы, зарабатываете деньги, что-то делаете поверхностно для галочки, лишь бы отцепились. то результат вашей некачественной работы окажет влияние на людей и вашу репутацию. То состояние, которое вы вызовете в людях своим продуктом либо услугой, вернется к вам, но уже в гораздо большем объеме через слухи о вас и нелестные отзывы. Мы все информационно-энергетически связаны, и никому не хочется стать жертвой непрофессионализма и недобросовестности. Помните об этом. Повышайте свой уровень мастерства, Учитесь и развивайтесь, не придавайте доверия людей к вам. Это опять же про веру, которая напитывает вашу уверенность в себе. Ведь создавая что-то, вы передаете это людям, вы несете в мир посыл. Когда вы творите ценность, ценностью вы и делитесь. Соответственно, в ответ вы получаете ценность в виде достатка, уважения и признания. Если же вы создаете что-то некачественное и с изъянами для людей, Можете продолжить логически, что вы этим к себе привлекаете. Насколько это усиливает и напитывает ваше состояние самоценности. На уровне своих значимых ценностей мы несем ответственность за то, чтобы жить в согласии с тем, что для нас важно, исключая предательство себя на уровне ценностей, которое ведет к разрушению и внутренним конфликтам. Например, в список моих значимых ценностей входят здоровье и красота. И я беру ответственность за то, чтобы встраивать в жизнь те ежедневные привычки поведения вместе с образом мыслей и действий, которые удовлетворяют мои значимые ценности, делая меня здоровой и красивой. Подумайте, что входит в ваш ТОП-10 список значимых ценностей. Каким образом вы берете ответственность за то, чтобы удовлетворять свои значимые ценности? Каким образом вы защищаете свои значимые ценности в контексте с другими, когда они воле или неволей их ущемляют. В этом также проявляется наша ответственность, и из нее вытекает наш уровень удовлетворенности собой и своей жизнью. На уровне «я-концепции» наша ответственность заключается в том, чтобы поддерживать, защищать и напитывать свои ресурсные «я-концепции», верить в себя и ощущать состояние самоценности, при этом трансформируя в себе тот нересурс, который противоречит нашей природной ценности. Именно здесь осуществляется работа со своим внутренним миром, где происходит возвращение себя себе. И наша ответственность заключается в том, чтобы уделять этому внимание, поставив себя в приоритет. Ведь мы делаем свой мир собою. Чем больше внутри нас будет сиять частей личности с я-концепцией «я есть ценности сокровища», тем счастливее и успешнее будет ваша жизнь. По сути, на этом уровне мы берем ответственность за то, чтобы создавать себе ту жизнь, которая соответствует сокровищу. На уровне миссии наша ответственность распространяется на выполнение своего предназначения. Я считаю, что в каждом человеке уже проявлена какая-то уникальная грань Творца, которая делает его особенным. Каждый из нас уже наделен талантом от природы. Важно развивать и реализовать в себе этот дар во благо себя и на пользу людям. Именно в реализации своего предназначения происходит максимальное раскрытие внутреннего бутона самоценности. Ведь выполняя свое предназначение, человек раскрывает свою суть, справляясь с задачами на своем уровне реализации в рамках всей Вселенной. Тем самым происходит слаженное функционирование всей системы мироздания, где один элемент оказывает влияние на всю структуру. Получается, когда вы не выполняете свое предназначение, то подводите всех остальных, кто должен был получить от вас необходимый импульс для своего прогресса. Именно поэтому ответственность на уровне миссии Это дело всей жизни. И по-настоящему реализовать свое предназначение могут те, у кого закрыты темы ответственности на более низких уровнях. То есть человек уже вырос из фильтров инфантильности и уже взял ответственность за себя, за уровень своего достатка и жизни. Он наполнился достаточно, его базовые потребности закрыты, поэтому из естественного изобилия ресурсов и ответственности Человек готов нести и создавать что-то ценное для людей на уровне миссии. И это уже про масштабность, потому что именно ответственность дает человеку силу и свободу развиваться, неся ценное и полезное в этот мир. Теперь у вас есть полное представление об ответственности и о том, насколько она важна для здоровой самооценки и раскрытия своей самоценности. В заключении этой главы хочу, чтобы вы ответили на один вопрос. Подумайте, на чем держится уверенное, смакующее от удовольствия все хорошо у человека? На ответственности. Ответ держит человек за себя и за то, что есть в его жизни. Не пеняет ни на кого, не ждет, что придет вдруг волшебник и по случаю дня рождения, Рождества или Нового года изменит его жизнь. Нет, сказки кончились. И волшебниками в своей жизни выступаем мы сами. Своим выбором, своими решениями, своей ответственностью и своими сделками мы творим свою жизнь ежедневно. Действуйте ради себя, любимых. Идите по дороге верности себе и своей самоценности. Все в ваших руках. Вы можете, и у вас все получится. Вы имеете право на все лучшее в этой жизни. Верьте в себя. как и я в вас. Ведь вы воедино слиты с источником всех энергий, а это абсолютно все. Основные тезисы 19 главы. Взрослого от ребенка отличает способность брать ответственность. Ответственность исходит из веры в себя. Перекладывая ответственность на других, мы отдаем свою силу, генерируя тем самым зависимость от тех, кому свою ответственность передали. Стратегии инфантильности и безответственности имеют масштабные негативные последствия в судьбе рода и наших детей. Первый шаг к ответственности — исцелить детский сад внутри себя. Чем больше человек берет ответственность за то, что есть в его жизни, тем более сильным, независимым и свободным он становится. Ответственность в рамках самоценности проявлена на семи уровнях пирамиды нейрологических уровней. Пятая часть. Могучие крылья веры в себя. Глава двадцатая. Создание той жизни, которая соответствует сокровищу. Жизнь задыхается без цели. Задумывались ли вы, насколько мудро и интересно мы устроены? С одной стороны, мы обладаем духовной природой, являемся сознанием, выходящим за рамки материи, а с другой, мы отождествлены с телом и проходим свой опыт в условиях материальной среды. Причем материя требует соблюдения законов земной жизни, где наше тело нуждается в еде, воде, сне, отдыхе и так далее. И чтобы хорошо жить, мы обязаны соблюдать эти законы, которые являются правилами игры на планете Земля. При этом, руководимые своей природной сутью ценности, сокровища, божественного создания, достойного всего самого лучшего в этой жизни, мы стремимся ощущать в материальном мире ту же свободу, которая присуща нам там, откуда мы все родом. Реализуя свою свободу, мы раскрываем свой потенциал, мы выходим за рамки собственных иллюзорных ограничений о себе и о мире. Мы стремимся обрести финансовую свободу, чтобы позволить себе все те радости и кайфы, которые создают жизнь со вкусом счастья. Потому что внутри нас заложена потребность в радостной, счастливой и достойной жизни, которая соответствует статусу сокровища. Спросите любого, кто бы отказался от роскошной жизни. Нет таких. Потому что эта потребность наша родная и естественная. Тогда почему же не все живут той жизнью, которой желают, и которые на самом деле достойны по своей природе. Потому что в условиях материальной среды недостаточно желать, нужно делать. Делать то, что приводит к реализации своего «хочу», вдыхать свою энергию через свои действия в то, что вы хотите воплотить в жизнь. При этом «хочу» может быть очень много. Одни могут быть связаны с реализацией вашей миссии и пролонгироваться на всю жизнь, другие же будут не такими трудоемкими, и будут связаны с краткосрочными целями. Но само наличие желаний и устремлений — показатель готовности жить полной жизнью. Если вдруг человек перестал хотеть, либо не знает, чего хочет, это звоночек, что по какой-то причине человек включил режим энергосбережения. Нет ни сил, ни энергии хотеть. И чтобы не скатиться из этого состояния в депрессию, важно проработать коренной внутренний конфликт, который блокирует получение энергии сверху. Наличие желаний — маркер энергии жизни в человеке. Мы все оказались в условиях материальной среды, потому что чего-то очень сильно хотели. Мы стремились реализовать какие-то свои «хочу», и вот оказались в тех условиях, где это стало для нас возможным. Материальная среда — это аттракцион исполнения наших желаний в рамках реализации миссии. Поэтому так важно, чтобы в спектре фокуса вашего внимания уже имелся конечный слайд вашей жизни, тот самый пункт «Б», когда вы уже всего надостигались и нареализовывались, когда всем насладились и присытились, и с чувством выполненного долга на финише думаете о том, как круто сложилась у вас судьба и что ваша жизнь удалась на славу. И вы благодарите небо за это. Выделите 10 минут своего времени, чтобы напитаться тем состоянием, которое связано у вас с полной реализацией своего божественного потенциала, успехом, признанием, радостью, счастьем и чувством удовлетворения, что у меня получилось, я смог, смогла. Побудьте в этом. Прочувствуйте каждой фиброчкой своей души то состояние «я» концепции «вас в будущем». Кто вы там? Что вы там можете? Какими способностями вы там обладаете? Какие ресурсы у вас там в наличии? О чем вы там думаете? Что чувствуете? Чем вы там заняты? Что вы делаете? Какой самый ценный совет вы даете из будущего себе настоящему? Можете даже письменно зафиксировать все ответы на бумаге. Дышите с удовольствием, наполняясь удовлетворением от масштабов сделанного, пройденного и выполненного. Вы вполне естественно гордитесь собой и смакуете этот кайф жизни с улыбкой на устах. Хорошо, правда? А что вы будете ощущать там на финише, если не реализуетесь и не проживете ту жизнь, о которой мечтаете, по причине предательства, себя и своего предназначения? Тоже запомните это ощущение в качестве мотивации, что вы так не хотите, что это не ваш путь и не ваш выбор. Это исключено, потому что вы уже ценность ценности сокровища, божественное создание, в арсенале ресурсов которого есть могущественная вера, создающая реальность. Есть сила Творца, могу, есть имею право, потому что по своей истинной природе достоин, достойно всего самого лучшего в этой жизни, поэтому позволяю себе и достигаю. Теперь, когда есть финишный слайд жизни вашей мечты, Оглянитесь назад, увидьте то место, пункт А, в котором вы пребываете на данный момент, здесь и сейчас. Что есть? Кто вы здесь? Что вы можете? Какими способностями обладаете? Какие ресурсы у вас в наличии? О чем вы здесь думаете? Что чувствуете? Чем вы заняты? Что вы делаете? Трезво оцените точку своего отправного пути к мечте, как если бы путь между настоящим и будущим занимал линейно какой-то отрезок. И на этом отрезке есть ключевые этапы, которые один за другим ведут вас к тому, кем вы являетесь там. Эти ключевые этапы — план реализации мечты. Например, чтобы с позиции швеи уездного города стать модельером, диктующим мировую моду, нужно пройти путь становления — должны произойти ключевые трансформации и шаги в жизненном опыте и обучении, которые преобразуют изнутри и снаружи швею в модельера. И поначалу у швеи будет далекая мечта всей жизни, но при этом будет вера в свое «хочу, могу, имею право» вместе с краткосрочными целями на год, пять лет, связанными с мечтой, которые будут по кусочкам, пазлик за пазликом, воплощать в единую картину цель всей жизни. и создавать рост и прогресс нашей героини. Теперь ответьте на следующие вопросы письменно. Что будет являться самым первым шагом для вас здесь и сейчас, чтобы запустить механизм колеса судьбы для движения к вашей мечте из пункта А в пункт Б? Какие ключевые этапы в промежутке одного года и пяти лет вам нужно пройти, чтобы уже осуществлять реализацию своей мечты? Поставьте достижимую с учетом вашего «здесь и сейчас» цель на год. Поставьте достижимую с учетом вашего «здесь и сейчас» цель на 5 лет. Действуйте. А чтобы действия были максимально эффективными, пропишите по пунктам результат своей цели на 5 лет и на год по приведенному ниже алгоритму. Этот же алгоритм можно применять и к целям, связанным с предназначением. Почему это так важно сделать? Отвечая на вопросы данного алгоритма, вы уже будете простраивать новые нейронные связи, маршруты реализации вашей цели. Тем самым план дома вы уже создадите, останется только строить по плану. Другими словами, совершать необходимые действия для реализации вашей цели. Включайтесь, выполните это задание письменно. Пошаговый план достижения вашей цели. Первое. Цель сформулирована конкретно и утвердительно. Чего вы хотите? Избегайте слов, означающих отрицание. Не, прекратить, удалить, без, чтобы не, избежать и тому подобное. Второе. Цель находится в зоне вашего контроля. Что вы сами можете сделать, чтобы этого достичь? Концентрируйтесь на том, что вы можете сделать так, чтобы вы были ответственны за начало и поддержание этого. Даже если в формулировке цели присутствуют другие люди, вы можете выбрать, как вести себя. Третье. Сенсорный опыт. Как вы узнаете, что достигли своей цели? что вы будете видеть, слышать, чувствовать в результате достижения своей цели. Сфокусируйтесь на получении сенсорных свидетельств достижения цели. Это создает необходимую обратную связь. Четвертое. Контекст. Где, когда, с кем и к какому сроку вы хотите достичь своей цели. Сфокусируйтесь на том, чтобы цель была описана в подходящем для ее реализации контексте. Пятое. Экология. Как достижение цели позитивно повлияет на вас, вашу жизнь, как это может повлиять на ваших коллег, работу, ваших близких? Что станет для вас доступно? Какие большие возможности откроются перед вами? Выпишите как минимум 50 позитивных постэффектов достижения цели. Шестое. Ресурсы. Какие ресурсы вам нужны для достижения цели? Какие навыки, способности, деньги, время, информация и связи? Можете ли вы иметь к ним доступ? Где и как вы можете найти эти ресурсы? Определите ресурсы, внешние и внутренние, которые нужно задействовать для реализации цели. Седьмое. Первый шаг. Что будет первым шагом для достижения цели? с чего вы начнете. Определите первые, самые маленькие шаги, с которых вы начнете процесс движения к вашей цели, а также место и время, когда вы их сделаете. Когда цели прописаны, остается только действовать. Помните, чтобы что-то появилось в материальном мире, нужен план, по которому будут реализованы шаги воплощения вашей цели в жизнь. Просто подумайте, Любой объект, который мы видим в нашем материальном мире, будь то карандаш, компьютер или мобильный телефон, когда-то был просто чьей-то идеей, которая смогла воплотиться, получить материальную плоть с помощью правильных, конкретных, четких действий человека согласно плану. Не ограничивайте себя, действуйте. Создавайте для себя любимых жизнь, достойную сокровища. Вы этого достойны. и у вас внутри для этого уже есть все ресурсы. Основные тезисы 20 главы. Внутри каждого из нас заложена потребность в радостной, счастливой и достойной жизни, которая соответствует статусу сокровища. В условиях материальной среды для достижения желаемого недостаточно хотеть, нужно делать. Наличие желаний и устремлений – показатель готовности жить полной жизнью. Важно знать, куда вы хотите прийти к концу жизни. Для этого создаем конечный слайд, где жизнь удалась. Ставим цели на пять лет и на один год, прописываем их по алгоритму. Делаем первые шаги по созданию жизни со вкусом счастья. Глава двадцать первая. Я и другие. Эффект пигмалиона. Защита самоценности. Что такое вера? И почему наличие веры в себя расправляет крылья за спиной, и человек становится способен на то, о чем без веры в себя он не смог бы и мечтать? Вера — наш могущественный инструмент Творца, ведь с помощью веры мы создаем нашу реальность. Ведь все, чему мы отдаем веру, становится законом нашей реальности. Верим мы в то, что мы достойны всего самого лучшего в этой жизни. И жизнь вам будет это подтверждать своими удивительными виражами открывающихся возможностей. Верим мы в то, что мы никому не нужны, и мир не задержится в том, чтобы нам это доказать в реальности. Все, чему мы отдаем свою веру, становится правилом, законом, проявлением нашей реальности. Мы делаем свой мир собою. И вот тут наступает очень интересный нюанс, когда мы начинаем вступать в коммуникацию с другими. Ведь и я, и они — это божественные создания, ценности и сокровища, которые своей верою творят свой мир, оказывая влияние друг на друга. И при коммуникации мы обмениваемся не только взглядами и соприкосновениями, но еще и энергетикой, убеждениями и даже мысли-вирусами. которым отдают свою веру некоторые люди. И наша задача, как осознанной личности, быть настолько пробужденными, чтобы помнить, кем мы являемся, и не отдавать свою веру тому, что может придать нашу самоценность через ограничивающий наш божественный потенциал убеждения. Возможно, некоторые не согласятся, что все мы есть ценности и сокровища, аргументируя это тем, что поступки отдельных личностей запутавшихся в своем невежестве и деградации, далеко не претендуют на статус сокровища. Но свобода выбора каждого священна, и все мы выбираем сами, во что играть, согласно своему уровню эволюции. Однако на уровне души все мы — ценности. Мы принимаем право других людей быть такими, какие они есть, но при этом, сохраняя за собой свое право, отстраняться от тех, с кем нам некомфортно, и окружать себя теми, с кем мы на одной волне. Более того, все мы информационно-энергетически связаны, выполняя друг для друга функцию исполнителя подсознательного сценария нашего товарища по планете. С точки зрения данного подхода, маньяки существуют только потому, что есть подсознательный запрос у людей быть жертвами. Другими словами, маньяков создают жертвы, а жертвы творят маньяков. Вот такая абсолютная справедливость, где каждый имеет возможность удовлетворить свою подсознательную потребность. Перечитайте и осознайте это. Мудрое мироздание выстраивает цепочку событий таким образом, чтобы каждый смог удовлетворить свой подсознательный запрос посредством другого человека, у которого есть сцепка с нашим сценарием. Не бывает случайностей, и тем более случайных людей. Все мы информационно-энергетически связаны, и через каждого человека мы получаем свои сообщения от своего подсознания. И уж если нас что-то цепляет и не отпускает, это верный сигнал, что во внутреннем мире есть непринятие того, чему есть место во Вселенной. И за этим неприятием кроется наш ресурс. Другим интересным феноменом в коммуникации с людьми является эффект пигмалиона, когда ожидания человека подтверждаются в реальности. То есть наша интерпретация события, либо восприятие человека под определенным фильтром, буквально делают этого человека по отношению к нам, либо события, таким, как мы ожидали. Настолько могущественна сила нашей веры. Убедительным доказательством этого служит знаменитый эксперимент, проведенный в 1968 году американскими психологами Робертом Розенталем и Леонорой Якобсон, который в психологической науке получил название «Дети Розенталя». Исследователи Розенталь и Якобсон в самом начале учебного года явились в одну из школ Сан-Франциско для того, чтобы определить уровень интеллекта учащихся. В результате в каждом из классов они отобрали по несколько учеников, которые, по мнению психологов, были наделены выдающимися умственными способностями. Учителей они заверили в том, что если даже пока эти дети никак не заявили о себе, то в ближайшее время их интеллектуальный потенциал непременно раскроется и настоятельно рекомендовали педагогам ждать гениальности от своих подопечных. У преподавателей был повод для удивления, Дело в том, что учащиеся, которых исследователи прочили в интеллектуальные светила, пока никак не демонстрировали особой склонности к умственной деятельности. То есть в числе отстающих они не значились, но и звезд с неба тоже не хватали. Рассудив, что исследователям, наверное, виднее, работники школы стали ждать от перспективных учеников обещанных результатов. Между тем, учащихся с якобы высоким уровнем IQ — Психологи выбрали абсолютно случайно. Самое интересное, что когда в конце учебного года Розенталь и Якобсон снова появились в уже знакомой школе с целью измерить коэффициент интеллекта учеников, они обнаружили, что те самые дети, которые были объявлены ими особо способными, и впрямь показали высокий уровень IQ. То есть эксперимент вполне убедительно доказал, мы получаем то, во что верим. Более того, своей верою мы способны оказывать влияние на других людей, как бы заставляя их повернуться к нам той стороной, которую мы ожидаем в них увидеть. Верит женщина, что мужчина ненадежный, и даже сильного и ответственного представителя сильного пола она будет делать свою верою слабым, на которого нельзя положиться. Если окажется этот мужчина рядом с той, которая будет в нем видеть победителя, полностью доверяя ему, то мужчина проявится к этой женщине так как она этого ожидает что излучаем то и получаем и тут уже важный вопрос к нам привычные для нас люди, на которых мы уже надели кое-какие свои стереотипы ожиданий не потому ли являются такими, что мы их так воспринимаем это работает в обе стороны ведь кто-то нас воспринимает также через свои фильтры наделяя нас какими-то качествами и свойствами. Хорошо, когда эти свойства усиливают нашу силу веры в себя и потенциал нашего могу, как это случилось с детьми Розенталя. Но ведь люди, особенно близкие, могут наделять нас сомнениями, навешивать на нас надуманные болезни, особенно тревожно-мнительные мамы в отношении своих детей, и даже встраивать неосознанно внушения, которые будут оказывать влияние на судьбу. Осознайте масштаб влияния других людей на нашу жизнь. Хорошая новость в том, что если вы практикуете осознанность, вы никогда добровольно не отдадите свою веру тому, что может придать вашу самоценность, потому что уже проснулись и больше ни за какие коврижки не отдадите свою силу иллюзиям. Именно поэтому я затрагивала такие важные темы, как опора на свой внутренний авторитет и осознанность. Верьте в себя. Формируйте вокруг себя то окружение, которое вас ценит и верит в вас. Это мега важно, особенно на пути движения к своим целям. При этом не забывайте о том, что ответственность за целостность вашей самоценности принадлежит вам. А это значит, что защищая свои границы, вы защищаете свою ценность. Защита своих границ непосредственно связана с любовью к себе. Вы самое дорогое, что есть у вас, вы сокровище, и только вы сами есть у себя, чтобы сохранить этот статус. Другие на автомате могут нарушать личные границы, потому что они научились этому у своих родителей, которые не считались с их собственными границами. Так не позволяйте же этим стратегиям распространяться в отношении себя и других, неспроста ведь болезни купируют, с ними борются, чтобы общество не заразилось. Здесь то же самое. Нарушение личных границ — это болезнь прошлых поколений, которая передалась по наследству травмированным с детства людям. Она опасна, так как разрушает самооценку изнутри. И человек, который позволяет нарушать свои границы, сам добровольно подписывает договор об обесценивании себя. Подумайте об этом через призму «я есть самое дорогое, что есть у меня», и только «я есть у себя», чтобы сохранить этот статус. Можно, конечно, продолжать жить в мире иллюзий о том, что я просто промолчу, не отреагирую, потому что не хочу опускаться до уровня тех, кто это себе позволяет, поиграть в гордыню, быть выше этого и в финале порассуждать на тему «А почему я привлекаю людей, которые меня обесценивают и нарушают мои личные границы?» потому что вам с детства их нарушали авторитетные взрослые, родители, учителя. Вот и приходят во взрослой жизни такие люди, которые своим поведением вызывают в вас необходимые впечатления, чтобы вы вспомнили, где внутри вас оставленный кусочек вашей души застрял в нересурсном отпечатке прошлого. То есть другие своим поведением вызывают в нас те состояния, которые связаны у нас с незакрытым гештальтом. И есть смысл благодарить других за шанс вернуть нам себе себя, но при этом защищать свои границы. Помните, что говорить с людьми нужно на их языке, чтобы донести до них то, что вы хотите. Просто представьте, что на вашем пути появился волк, и вы, по своей сути, интеллигентный ягненок, уважающий границы всех живых существ. Представили? Попробуйте поговорить с волком на языке ягненка. Долго ли вы так будете общаться с ним? К чему это приведет? Чтобы вас понял волк, важно говорить с ним на ему понятном языке, по-волчьи. И иногда это нужно делать, чтобы раз и навсегда выставить рамки своих личных границ. У природы мудрые правила жизни. И нам уже выданы все инструменты, чтобы быть эффективными в любом контексте жизни. Для этого всего лишь нужно позволить себе быть любым. Почувствовать свое право на проявление своего потенциала, в том числе здоровой агрессии, в контексте защиты своей самоценности. Мы имеем на это право. Более того, это от нас и ожидается. Иначе нам бы не выдали весь спектр внутреннего инструментария в виде эмоций. Любая наша эмоция — Это божественный инструмент, эффективный в своем контексте. Когда на вас нападают или атакуют ваш дом, вы защищаете себя и свой дом тем, что есть у вас под рукой, и это нормально. Ваш гнев в этом случае эффективен в данном контексте. Когда наезжают на ваши личные границы, пытаются вас обесценить, либо посягают на ваши права, помните, что вы имеете полное право дать сдачи. поставив обесценивателя на место. Также отлично работает вербальный запрет, сказанный прямо в лицо. «Я запрещаю тебе оскорблять меня, обсуждать меня перед другими, либо за моей спиной. Я забираю у тебя право распространять любые вербальные, мысленные и энергетические сигналы в мою сторону. У тебя нет на это права. Я запрещаю тебе это делать. Ты больше не можешь этого делать». Немного гипнотически... зато работает безотказно пользуйтесь во благо берите ответственность за свою самоценность ведь вы есть самое ценное что у вас есть цените и берегите себя основные тезисы двадцать первой главы вера наш могущественный инструмент творца ведь с помощью веры мы создаем нашу реальность поскольку все чему мы отдаем веру становится законом нашей реальности. При коммуникации с людьми мы обмениваемся энергетикой, убеждениями и даже мыслями вирусами. Мы принимаем право других людей быть такими, какие они есть. Суть эффекта Пигмалиона в том, что наши ожидания в отношении событий или людей подтверждаются в реальности. Другие люди способны оказывать на нас влияние своей верою о нас и наших способностях на основе эффекта пигмалиона. Формируйте вокруг себя то окружение, которое вас ценит и верит в вас. Защищая свои границы, вы защищаете свою ценность. Глава 22. Единство информационно-энергетического поля «мы». Я окей, другие окей, мир окей. Жизнь без энергетических долгов. Признавалась ли я вам, мой дорогой читатель, что я искушенный антрополог, коллекционер истории человеческой судьбы? Имея возможность прикасаться не только к подсознательным настройкам человека, но также созерцать эволюцию жизни клиентов в результате принятых решений двигаться по дороге верности себе, Я аплодирую, стоя этим мудрым хитросплетением ажурного полотна мироздания, где мы все формируем единое поле взаимодействия. Не бывает случайностей, либо случайных людей. Все мы друг с другом информационно-энергетически объединены, создавая бессознательно друг для друга условия для опыта, который необходим для возвращения себя себе. Люди в этом сплетении судеб просто бессознательные почтальоны сакральных посылочек и писем души от нашего высшего Я. Любой опыт с другими важен и ценен, в нем есть для нас ресурс, кусочки нас самих. И даже если нас распирает от гнева, злости, раздражения и несправедливости при взаимодействии с другими, это только контекст поведения. При разборе любой негативной ситуации в корне лежит позитивное намерение для нас. Через вот такую горькую пилюлю к нам стучится опыт, вызывающий в нас то самое состояние, в котором увяз кусочек нашей души в прошлом, когда мы приняли решение идти по дороге предательства себя. Вернув этот кусочек души посредством терапии либо самостоятельной работы со своим внутренним миром, человек прозревает, меняется состояние и просыпается принятие, Любовь и благодарность к тем, через кого к нам пришло больше всего более и страдания. Ведь благодаря этим людям мы эволюционируем, растем и возвращаем себя себе. А это и есть наша основная задача — оказаться здесь, чтобы вернуть себе себя, и другие люди — всего лишь исполнители наших подсознательных сценариев в контексте нашей эволюции. Иногда я была свидетелем того, как для выполнения этой задачи, чтобы помочь маме вернуть себе себя, ребенок мог приобретать заболевания, рождаться с отклонениями, либо даже уходить из жизни. До 14 лет дети — это зеркала внутреннего мира родителей. Любые болезни детей — это неразрешенные внутренние конфликты родителей. Жестко это воспринять, но, когда есть опыт осознания себя вне тела, происходит большее понимание того, что есть на самом деле. Важно помнить, что мы не умираем. Мы просто продолжаем свою эволюцию вне физического тела. Мы божественны, и не иначе. Вечность, знание, свобода — наша истинная природа. Получается, все в этом мире служит цели нашей эволюции — в то время как мы со своими решениями также выполняем функцию инструмента судьбы в жизни других людей. И, как вы уже понимаете, для успешного взаимодействия с другими, а также для получения от своей жизни больших бонусов и результатов, имеет смысл соблюдать энергобаланс и экологию, чтобы от ваших поступков и действий прорастали плоды здоровья, успеха, богатства и везения. Ведь каждый человек в нашем пространстве Такое же сокровище, как и мы, наделенное способностью оказывать влияние на всю систему через себя. И когда я говорю, что все мы информационно-энергетически связаны, это мне напоминает метафору командного спорта, где слаженные действия каждого участника приводят к общей победе всех, а провал или неудача одного также оказывает влияние на всех. Такое восприятие вытаскивает индивида из эгоистичной раковины зацикленности на себе. Появляется видение, что он вовсе не один, расширяя сознание до пределов понимания функционирования этого единого организма — мы. Получается, успех и достижение одного — это прорыв и достижение для всех, а провалы неудачи также оказывают влияние на всю систему. Чтобы гармонично выстроить коммуникацию с другими и тем самым расширить возможности успешной реализации вашего предназначения и признания в обществе, важно соблюдать следующие принципы самоценности при взаимодействии с другими. Первое. Сохранение баланса в собственных фильтрах восприятия. Я окей, другие окей, мир окей. В этом заключается тренировка нашего фокуса внимания и осознанности. Помним, что каждый из нас — это ценность и сокровище, находящееся на своем уровне эволюции сознания. У каждого из нас есть свобода выбора, и каждый имеет право выбирать, кем быть в этом мире и по какому пути следовать. У каждого из нас уже есть свой трон, и не нужно бороться за чужой, испытывая зависть и жадность. Как только в своем восприятии мы усомнились в окей другого человека, мы посягнули на право божественного создания играть в ту иллюзию, которая была им выбрана. Нет ничего неправильного, не ни неправильного. У каждого в голове свой мультик, и он имеет на него право, если только не начинает посягать на свободу воли другого. Учиться воспринимать других с позиции души, где я окей, другой окей и мир окей, это серьезный шаг вперед к свободе. поскольку за каждым нашим «не окей» следуют ссоры и разногласия с другими, которые порождают внутренние конфликты в нас самих. Выход из этого — принятие других такими, какие они есть, без осуждения, назиданий и желания причинить добро. Уважайте самоценность в других. А если вы уже попали в конфликт, задайте себе вопрос, где вы произвели обесценивание себя либо других либо усомнились в справедливости мира. Когда вы восстановите фильтр «я окей», «другой окей» и «мир окей», произойдет принятие, а вместе с ним и трансформация вас самих. Второе. Каждый обладает свободой воли. За нарушение этой свободы, своей либо другого человека, мы платим высокую цену. Самое распространенное нарушение этого закона связано с ожиданиями. Когда мы стараемся засунуть человека в свои представления о нем, то очень расстраиваемся и даже обижаемся, если вдруг человек посмел проявить себя в разрез с нашим ожиданием. Все мы родом из детства, и я думаю, все мы прошли через опыт несоответствия ожиданиям своих родителей. Согласитесь, за нарушение закона свободной воли заплатили и родители, и мы. высокую цену. Мы, придав свою веру иллюзии и отдав собственноручно свою свободу и права родителям, приобретя тем самым беспомощность и зависимость во взрослой жизни. А наши родители тем, что получили детей, которые в глубине души испытывают к ним обиды и подавленную агрессию за нарушение их личных границ и лишение их права быть свободными. В будущем эта агрессия выливается в конфликты, претензии и ссоры с родителями, либо отстранение от них. От этого страдают и дети, и родители. Лучший вариант — это терапия по возвращению себя себе и исцеление от детско-родительских травм. Другим примером нарушения этого закона является насильное причинение добра тем, кто к этому не готов и даже об этом не просил. Помним, что у каждого свой выбор, как распоряжаться жизнью и выданным телом. Даже если это путь разрушения и невежества, человек имеет на это право. Это выбор божественного создания, а значит, этот опыт ему нужен. Третье. Для других людей мы исполнители их подсознательных сценариев. Даже если нам кажется, что наш выбор либо поступок – привел случайным образом к необратимым последствиям в жизни других людей, вспоминаем о хитросплетениях планов Вселенной, где каждый является лишь инструментом судьбы в руках Бога. Нам кажется, что если бы мы не сели в этот поезд, вышли бы немного пораньше, поступили бы по-другому, промолчали, то, возможно, не произошло бы того, что уже необратимо случилось. При этом забываем о том, что так должно было случиться. потому что подсознательный выбор и сценарий других людей перевешивал в пользу такого развития событий. А мы там выполнили лишь свою функцию исполнителя подсознательного сценария другого человека. В этом нет ничьей вины, так должно было случиться. В нашем мудром мироздании все абсолютно справедливо, и человек, люди, общество получают вовремя свои подсознательные заказы. а также пожинают плоды собственных решений и поступков. Примите это как мудрость мироздания. Четвертое. Каждый обладает уникальностью, воплощая в себе какую-то только ему доступную божественную грань Творца. Не просто так у каждого из нас свой уникальный рисунок сетчатки глаза, код ДНК и отпечатки пальцев. У каждого из нас свое представление о счастье, а также о той жизни, которая соответствует статусу сокровища. Для кого-то это замки и бриллианты с крутейшим авто и яхтой, а для кого-то это ощущение свободы от путешествия с рюкзаком, автостопом. Для третьего это возможность реализовывать себя в контексте семьи, концентрируясь на простых радостях семейного уюта и тепла домашнего очага. Для четвертого — это публичность, известность и масштаб влияния на других. Для пятого — это власть. И это нормально, абсолютно нормально, что у каждого свое счастье и свой путь к нему, свое предназначение и свой способ его реализовать. Не нужно смотреть на других как на эталон того, как должно быть. Создавайте свои правила игры, позволяйте себе искренне свое счастье. даже если оно выходит за рамки всех социальных стереотипов. Вы имеете на это право, и только вы сами знаете, какой является именно ваша жизнь, которая соответствует статусу сокровища. Позвольте себе ее. Вы имеете на это природное право. В вас уже есть все ресурсы для этого. Пятое. Жалость к себе и другим убивает нашу веру. Подробнее о том, как это происходит, я рассказываю в видео «Стоп жалеть себя, стоп жалеть на себя» на своем YouTube-канале Юлия Владимирова. Ссылка на видеоролик находится на странице 173 в электронной версии книги. С моей точки зрения, жалость должна занять свое почетное место в списке смертных грехов, ведь именно жалость, обратите внимание, корень этого слова «жало», То, что жалит, делает больно, уязвляет, лишает сил. Именно жалость кастрирует в человеке веру в зародыше. Подумайте, кого нам жалко? Маленьких, беззащитных, больных, бедных, немощных, тех, кто не в состоянии, кто не может сам. Проявляя жалость к себе или другим, мы лишаем божественного потенциала веры и себя, и других. Особенно разрушительна женская жалость в адрес мужчины. Что важно испытывать вместо жалости? Веру. Транслировать веру в себя и в человека. Как бы ни было плохо, я, ты, он, она, они, мы со всем справимся. Вера в себя и доверие своему высшему я творит чудеса, возвращая человеку его силу и природный потенциал творца. Жалость же Эту веру разрушает. Поэтому отдаем свою силу вере. Шестое. Сеять своими поступками плоды здоровья, счастья, успеха, процветания уже сегодня, чтобы наслаждаться этим всю свою жизнь. Наша ответственность заключается в правильном выборе мыслей, слов и поступков, когда речь идет о других. Помним, с другими все в порядке. Поэтому обсуждение, осуждение других за спиной и сплетни — это то, что не приносит ни счастья, ни удачи, лишь генерирует мусор в вашей голове и жизни. Несоблюдение обещания перед человеком, обесценивание, чрезмерная гордыня, выраженная в отказе извиниться, когда вы принесли неудобство, либо увиливание от ответственности, когда вы нанесли урон — это серьезный энергетический долг. Для более широкого раскрытия темы энергетических долгов я открываю доступ своим читателям к закрытой лекции на своем YouTube-канале «Энергообмен. Энергетические долги». Ссылку на видеолекцию вы можете получить на странице 173 в электронной версии книги. Что я понимаю под энергетическим долгом? Это отрицательный результат наших некорректных действий, мыслей и поступков по отношению к другим людям, которые несут плоды плохой сделки в нашей судьбе в виде болезней, неудач, материальных потерь, денежных долгов. По сути, их могло бы не быть, если бы мы приняли другое решение. Своими действиями мы могли бы создать благополучие, здоровье и процветание. Но поскольку по законам раздания у каждого нашего действия либо бездействия есть цена, то мы платим по счетам. Чтобы не создавать энергетических долгов, важно поступать искренне и по совести по отношению к другим людям, не заниматься потребительством и паразитированием за счет других, а четко нести ответственность за то, что имеем. Ведь выбирая роль жертвы, которая спекулирует своими бедами и несчастьями, придавая свою веру в себя, далеко вы не продвинетесь. Стратегии потребительства и паразитирования опасны не только для самого человека, но и для всей системы. Это своего рода раковые клетки, которые оказывают влияние на здоровье всего организма. Не уподобляйтесь раковым клеткам, думайте о других, прогнозируйте то влияние, которое вы оказываете на всю систему, а тем самым и на свою жизнь. Ведь петли обратной связи наших поступков не дремлют. Берите ответственность за то, что было создано вами, и тем самым генерируйте собою благо в своей жизни. Седьмое. Что мы излучаем, то и получаем. Здесь речь идет не только о фокусе внимания и о том, на что он у нас направлен. Здесь работает правило, чтобы получить что-то от людей либо от мира, нужно сначала дать, так сказать, заплатить цену наперед. Это закон природы. Чтобы получить то, чего у меня нет, нужно отдать то, что у меня есть. Это вселенский закон изменений, и он работает безукоризненно. Например, вы хотите стать журналистом. Вы еще не журналист, и вам за ваше намерение иметь нужно заплатить цену прежде, чем вы это получите. Ваше отдавание — это цена в виде материальной платы за образование, ваш труд, усердие, Энергия, внимание, время вашей жизни и так далее. Заплатив полностью цену, которая соответствует вашему «хочу», вы становитесь обладателем этого. Сначала платите, потом получаете. Такова природа данного явления. Заметьте эту взаимосвязь. Это закон, который распространяется на все сферы и контексты нашей жизни. И когда мы что-то хотим получить от людей, либо мира, возникает вопрос «А что вы готовы отдать?» Ведь только соблюдая принцип отдавания, мы можем экологично претендовать на получение. Это баланс. Целенаправленно практикуйте отдавание, не скупитесь на щедрость своей души. Незначительный для вас лайк на полезный для вас контент, коммент на понравившуюся статью, добрый отклик на услугу — это для вас ничего не стоящие дары, которые кому-то важны, которые кому-то поднимут настроение — внесут свой добрый вклад. В то время, как результат этого отдавания возвращается в вашу жизнь благами от мира либо везением. Практикуйте щедрость своей души. Творя добро, вы помогаете прежде всего себе. Восьмое. Верность себе и своему предназначению. Предполагает иногда причинение дискомфорта и неудобства для некоторых. И это нормально. Я часто наблюдаю за тем, как люди, чтобы не причинять неудобства другим, идут на серьезные предательства себя, вплоть на уровне предназначения. При этом забывают, что этим поступком обрекают на страдания и себя, и тех, ради кого они жертвуют. Помним, что мы здесь для прохождения пути и эволюции, а любой прогресс предполагает выход из зоны комфорта. Не бойтесь быть неудобными для других при движении по дороге верности себе. Своим неудобством вы стимулируете других к прогрессу. Бойтесь предать себя в угоду чьей-то деградации. Мы все информационно-энергетически связаны. Если наш путь верности себе требует чего-то от нас, то этот поступок нужен всей системе, даже если он приносит неудобства отдельным лицам. Двигаясь по дороге верности себе, выигрывают в итоге все. Запомните это. Ведь своим прогрессом Вы создаете условия для прогресса своих близких. Девятое, благодарность – движущая сила эволюции вашего прогресса. Если ваш фокус работает, если ваш фокус работает на замечание достоинств в людях, а не на фиксацию их недостатков, вы счастливчик с сознанием пчелы, которая видит мед. Чему мы отдаём своё внимание, то и растёт. Когда вы благодарны и дарите благо, буквально на энергетическом уровне закладываете зерна блага в пространство. Что излучаем, то и получаем. А благодарные люди получают от жизни в разы больше тех, кто скуп и закрыт. Целенаправленно ищите, за что вы благодарны небу, себе, дню, другим людям. Генерируйте через ежедневную практику благодарности благо в своей жизни. «Процветайте во благо». А для этого я вам предлагаю ежедневно в конце дня фокусироваться на ответах на следующие вопросы, которые будут прокачивать ваш навык благодарить и видеть достоинство в людях и в ситуациях дня. Просто отвечайте себе искренне на них, и результат не заставит себя долго ждать. Поехали. Первое. За что я благодарен этому дню? Что хорошего было сегодня? Второе. Какие важные и ценные для моего развития уроки были преподнесены мне через других людей? Третье. Какое позитивное намерение для меня в том, что со мной сегодня произошло? Четвертое. За что я благодарен другим людям, с которыми я соприкоснулся в течение дня? Пятое. Каким образом мой мир заботился обо мне? Шестое. Какие достоинства проявляются в людях моего окружения? Хотя бы одно, даже в тех, что, кажутся сотканы из недостатков. Седьмое. Отвечать, если вы отследили, что вы кого-то осуждали или обесценивали. Что на самом деле я получаю? Какой ресурс, когда я обесцениваю других или приуменьшаю их достоинства? Каким образом я могу получить этот ресурс, без стратегии обесценивания или обсуждения других. Наполните себя знанием о том, что с вами все в порядке. Восьмое. Как меняется мое ощущение себя, когда я с каждым днем все больше и больше подчеркиваю и вижу достоинства в себе и в других людях? Фиксировать каждый день по три новых достоинства в себе и в других. Девятое. Как меняется моя жизнь, когда я практикую благодарность и искренне ценю то важное, что получаю от других людей? Десятое. Какой сигнал моего тела с утра, например, пробуждение, станет для меня триггером, чтобы наполнить потоком благодарности свой день? Договориться с этим сигналом и практиковать наравне с ритуалом «Чистить зубы». На самом деле счастливец тот, у кого на глазках фильтры «я окей», «другие окей», «мир окей». И целое искусство прийти к этому. Ведь когда на душе гармония и баланс, когда на внешнем плане штиль принятия других и мира, то наше состояние самоценности ликует от единства с самоценностью наших родных и близких. А если посмотреть еще шире на поле «мы», то появится приятное знание, что мы нужны друг другу, и в этом всеобъемлющая сила взаимоотношений, выраженная в любви, дружбе, сотрудничестве, партнерстве, связи, взаимодействии. Просто задумайтесь, кто есть писатель без читателя? Кто есть учитель без ученика? Кто есть бариста без любителей кофе? Кто есть водитель автобуса без пассажиров? Кто есть торговец без покупателя? Кто есть вы без всех нас? Кто есть я без вас? Вся цепочка жизни создается вокруг наших встреч, взаимодействия и того, что произошло благодаря этому соприкосновению друг с другом. Мы все нужны друг другу, и нет ни одного элемента в системе, который был бы не нужен. Мы все нужные и значимые друг для друга. Мы нужны себе и другим. Мы друг для друга. И я благодарю вас, что вы есть у меня. Благодарю за возможность соприкоснуться с вашими сердцами через эту книгу и быть для вас проводником к самоценности. Благодарю за то, что вы есть на моем пути, и благодаря вам я кто-то. Основные тезисы 22 главы. Все мы друг с другом информационно-энергетически связаны,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 Чтобы не генерировать своими поступками и мыслями энергетические долги, важно жить по принципам самоценности. Баланс в собственных фильтрах восприятия. Я окей, другие окей, мир окей. Свобода воли каждого священна. За нарушение этой свободы воли мы платим высокую цену. Как те, кто нарушил ее, так и те, кто позволил нарушить ее в свой адрес. Даже если нам кажется, что наш выбор либо поступок привел случайным образом к необратимым последствиям в жизни других людей, вспоминаем, что мы являемся лишь инструментом судьбы в руках Бога. Каждый из нас уникален и имеет право на конкретно свое счастье. Жалость к себе и другим убивает нашу веру. Сейте своими поступками плоды здоровья, счастья, успеха, процветания. Чтобы получить то, чего у вас нет, нужно отдать то, что у вас есть. Практикуйте щедрость своей души. Творя добро, вы помогаете прежде всего себе. Верность себе и своему предназначению предполагает иногда причинение дискомфорта и неудобства для некоторых, и это нормально. Благодарность — движущая сила эволюции вашего прогресса. Мы все — нужны друг другу. Глава 23. Жизнь есть игра. Жизнь — это игра. И вступая на площадку этой игры, мы добровольно соглашаемся верить, точнее мы собственноручно отдаем силу своей веры тем истинам и правилам, в кавычках, о которых нам рассказывают и преподносят как истины и правила этого мира. Какая бы мысль сейчас не пробежала, не просияла, не мелькнула или просто вальяжно не зашла и не села в элитное кресло из английского гобелена и надменно не воззрилась на вышесказанное, эта мысль, как и любая другая у вас в голове, принадлежит какой-то части вашей личности, какой-то проекции, которая имеет в распоряжении свою галлюцинацию об этом мире, которой она научилась или получила в наследство от родных и близких, либо от авторитетных взрослых, либо от давно ушедших мудрецов и философов. Любая мысль в вашей голове, по сути, не ваша. Она принадлежит одному из персонажей игры, в которую мы все здесь осознанно или неосознанно играем. Вашим в этом хаосе мыслей является только безмолвие на пике торжественного спокойствия ума в состоянии «я есть». «Я есть ценность, сокровище и божественное создание». А кем еще я могу быть, если в моем арсенале есть такая мощь, как сила веры, которой я создаю свою реальность, подобно Творцу? Жизнь — это игра. Вы помните? Ты войдешь в кинотеатр. Будут сражения и волнения, победители и побежденные, романы и разочарования. Ты заранее знаешь, что все это будет. Но для того, чтобы фильм захватил тебя, для того, чтобы он унес тебя с собой — Для того, чтобы ты вполне им насладился, ты должен вставить ленту в аппарат и пропустить ее сквозь линзы минуту за минутой. Мы покупаем билеты на эти фильмы, платя за вход с согласием верить в реальность пространства и в реальность времени. Ни та, ни другая в действительности не существует, но тот, кто не хочет платить эту цену, не сможет появиться ни на этой планете, ни в любой другой пространственно-временной системе. Жизнь — это игра. И первое правило игры, которому мы неосознанно обучаемся, это то, что в игре есть жесткие правила, которым нужно следовать и подчиняться. Мы, божественные создания, наделенные сознанием, сужаемся до размеров нашего тела, отождествляемся с набором переданных по наследству или приобретенных в этой жизни я-концепций. Словно актер, перевоплощающийся в новые персонажи благодаря другим маскам и костюмам, и выходим на сцену для проживания, действия и шоу. Со временем, с увеличением знаний и с расширением сознания, приходит понимание, что у принятых правил бывают исключения, или что даже они перестают существовать на каком-то уровне. Оказывается, для каждого уровня есть свои законы, И если в школе было истиной, что параллельные линии не пересекаются, в высшей математике это рассеивается как дым, и мы приходим к пониманию, что даже параллельные линии имеют точки пересечения. Потихонечку, осторожно, чтобы никто не заметил, буквально как смотритель театра запускаем настойчивых зевак по ту сторону кулис. Мы вступаем на новые неизведанные просторы осознания — Открываем для себя свои «хочу», «могу», «имею право», с интересом исследуя то, что прежде было добровольно вне зоны нашей досягаемости, поскольку мы сами себе не позволяли. И вот мы уже впускаем в свою жизнь вкус новых возможностей и приключений, игры от возвращения себя себе в лучах самоценности. И вроде бы уже со стороны начинаем наблюдать за происходящим и осознаем, что мы делаем свой мир собою. Вечность, знание, свобода — наша истинная природа. Все остальное — иллюзия. Жизнь — это игра. И когда вы уже осознали, кем вы являетесь и каким образом создаете свою реальность при помощи силы веры, единственным правилом игры становится то, что никаких правил не существует. На уровне единства с источником всех энергий все иллюзии ума обнуляются, становятся пустотой, теряют смыслы, превращаются в ничто. Другими словами, в состоянии единства с источником всех энергий, принимая новые решения, переписывая свои воспоминания и сценарии, мы способны возвращать себе себя и трансформировать жизнь и свою судьбу. В состоянии единства с вечностью мы растождествляемся со всей парадигмой наших я-концепций. Я как таковое там просто перестает существовать, и мы становимся никто, которое есть все. Мы перестаем быть вещественной материей, мы как бы переключаемся в режим волны, энергии и просто течем, дрейфуем в бесконечном потоке единого сознания, где я просто есть. Я есть ценность, сокровище, божественное создание, создающее свои реальности силой своего намерения и веры. Жизнь — это игра, где мы сами устанавливаем правила, отдавая свою веру в то, что становится законом нашей жизни. И если уж мы сами этому даем силу, то сами способны эту силу и забрать из тех иллюзий, в которые мы больше не хотим играть. Абсолютно возможно заново переписать сценарий судьбы, войти своим сознанием в точку принятия решения и сделать иной выбор, который приведет к трансляции нового состояния о себе, других и о мире. «Я и мой мир — туннель реальности». Это как два кусочка пазла, где форма, размер, высота, длина и диаметр первого кусочка «я» концепции создают необходимость в четких параметрах зазубринок и выпуклостей второго кусочка — «мой мир». Другими словами, «мой мир» будет таким, каким потребуется, чтобы удовлетворить мои убеждения в веру о себе. Я есть ценность, сокровище, божественное создание, достойное всего самого лучшего в этой жизни. И пусть это драгоценное состояние от нашего истинного «Я» формирует все сферы нашей жизни, Хотим ли мы быть здоровыми, успешными, признанными, любимыми, счастливыми, гармоничными, богатыми, реализованными, удачливыми и так далее. Все это уже есть внутри нас и исходит из центра и возвращается в центр нашего «Я». В нас уже есть все ресурсы. «Я» есть центр и ядро своего мира. Через принятое решение идти по дороге верности себе — Мы выстраиваем кирпичики своей счастливой судьбы через свою веру о себе. Мы создаем палитру своих радужных и окрыленных верой в себя я-концепций, которые транслируют ресурснейшие туннели нашей реальности. Я уже есть ценность. Мне не нужно это никому доказывать или получать подтверждение извне. Со мной все в порядке. Я принимаю все свои проявления как проявления божественного создания, любую из той многогранной палитры состояний, которая во мне заложена. Во мне уже есть все ресурсы. И мой фокус внимания соединяет меня с ними, словно протянутая рука, берущая то, что ей нужно из пространства изобилия. Я люблю и принимаю себя. Любуясь многообразием возможностей, которые всегда были, есть и будут со мною, потому что мои «хочу» есть продолжение желаний изобильной вселенной. Я могу и имею право идти по дороге верности себе, разрешая себе все, что усиливает свет моей самоценности, в котором купается в наслаждении каждая фиброчка моей души. Я выбираю себя, свое счастье и предназначение, Я с удовольствием и благодарностью принимаю правила ответственности и свободы творить ту жизнь, которая соответствует сокровищу. Я могу и имею право. Я разрешаю себе. Я принимаю с любовью и благодарностью себя, других и этот мир. Я радуюсь себе и ликую от безграничных возможностей создавать свой мир с собою. Я ощущаю за спиной могучие крылья веры в себя своего могу, четко осознавая, что жизнь — это игра, правила игры которой создаю я, потому что я есть ценность, сокровище, божественное создание, достойное всего самого лучшего в этой жизни. Мой мир без границ, а моя жизнь наполнена нектарным состоянием самоценности. словно переливающиеся грани бриллианта на солнце. Основные тезисы 23 главы. Жизнь есть игра, правило которой выбираем мы своей верой. Единственным правилом игры в пробужденном состоянии самоценности от единства с источником всех энергий становится то, что никаких правил не существует.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 которое соответствует сокровищу. Я есть ценность, сокровище, божественное создание, достойное всего самого лучшего в этой жизни. Заключение. «А что дальше?» — спросит меня мой дорогой читатель. А дальше все только начинается. И это не высокопарное обещание, а стопроцентная реальность. Человек, вернувший себя себе, и слившийся со своей самоценностью уже не будет прежним. Это как пробуждение ото сна, когда затуманенность, пассивность и заторможенность сменяется ясностью, четкостью и инициативой вместе с пониманием, куда двигаться и для чего. В этой книге, мой дорогой читатель, я дала ключи от свободы не только в отношении своей самооценки, но и жизни в целом. И эта свобода — начинается изнутри. Когда кажется, что внешний мир, обстоятельства, события и даже поведение окружающих нас людей явление сугубо внешнего свойства, мы горько ошибаемся. То, что снаружи, проистекает изнутри, из нашего внутреннего мира, из нашего подсознания, из нас самих. И наша свобода заключается в том, чтобы прозреть, осознать это, взять ответственность за то, что мы имеем, и поменять через себя это в ту сторону, которая удовлетворяет наше состояние самоценности. Мы можем и вполне способны это сделать, более того, этого от нас и ждут, ведь в потоке трансформационных изменений происходит наш прогресс и эволюция. И здесь речь идет не только о повышении уровня осознанности, но и об улучшении нашего материального уровня жизни, успешности и счастья. Ведь это все зона нашей ответственности, и только от нас зависит, как мы проживем свою жизнь в этой командировке, в нужде или в богатстве, в одиночестве или в любви, в бесславии или в признании. Ведь за тем и за другим стоят наши решения Творца, наш выбор, чему дать свою энергию, что наполнить своей верою. Мы делаем свой мир с собою. Недавно одна из моих клиентов в коучинге порадовала меня крутым инсайтом на тему того, что я хочу сейчас донести. Цитирую по памяти. «Юлия, я прежде активно работала с тем, чтобы через внешние действия оказывать влияние на мужа, детей, бизнес, окружение, и это давало краткосрочные результаты, а в долгосрочной перспективе ни к чему хорошему не приводило. С вами же я научилась работать со своим внутренним миром. Казалось бы, я работаю только с собой. Через мой внутренний мир — Вы помогли мне поменять мои фильтры восприятия и настройки на подсознании, и в результате моя реальность улучшилась, и моя жизнь наладилась. Чем больше я заглядываю внутрь себя, возвращаю себя себе, тем ресурснее становится жизнь, открывая все новые возможности. В этом настоящая свобода. Действительно, все ресурсы уже есть внутри нас. Конец цитаты. «А ведь так оно и есть, ведь я божественна». и не иначе. Вечность, знание, свобода — моя истинная природа, все остальное — иллюзия. В этой книге сакральные знания для тех, кто готов ими воспользоваться. Не ждите, не откладывайте в долгий ящик, не предавайте себя. Дерзайте, расправляйте могучие крылья своей веры и действуйте. Окружайте себя единомышленниками на своем пути верности себе. Для этого — Подписывайтесь на мои социальные сети, добавляйтесь в друзья, принимайте участие в моих мероприятиях. В электронной версии книги на странице 167 находится ссылка на презентационную страничку, которая вас приведет ко всем моим соцсетям, Академии Женской Силы и личному сайту. Помните, мы все нужны друг другу. Мы все информационно-энергетически связаны. Кто я без вас? И кто вы без нас? Объединяемся в осознанном стремлении движения по пути эволюции к созданию той жизни, которая соответствует статусу сокровища. Вместе по дороге верности себе, озаренной светом самоценности. С верой в вас, Юлия Владимирова.